В книге присутствуют упоминания социальных сетей, относящихся к компании мета, признанной в России экстремистской, и чья деятельность в России запрещена. Намтар Энзигаль. Магический ликбез. О магии на пальцах. Читает Алексей Воскобойников. Предисловие. В этом сборнике представлена подборка из 101 статьи написанных мною в период с 2008 по начало 2020 года. На первый взгляд это может показаться своеобразной сборной солянкой, но основной смысл заключается в ликвидации магической безграмотности, распространившейся в последние годы благодаря не особо просвещенным авторам. В этой книге я стараюсь максимально понятным и доступным языком объяснить природу магии описать основные принципы и закономерности, действующие в этой сфере жизнедеятельности. Большей частью в представленном альманахе собраны статьи, в которых я отвечаю на самые часто задаваемые вопросы, пытаясь на пальцах объяснить кое-какие ключевые моменты. Надеюсь, у меня это получилось. Не обошлось и без доли обоснованной критики современного эзотерического сообщества в виде уже полюбившейся моим читателям рубрики «Камаз-щебня». Почему камаз и почему щебня? Потому что никаких камней не хватит, чтобы разбросать их по нужным огородам. Книга разбита на несколько основных частей, каждая из которых посвящена отдельной тематике. Первая. Магия на пальцах. Тот самый магический ликбез, состоящий из коротких заметок о насущном. Вторая. Некромантия как область магии. Небольшая подборка, посвященная магии смерти. Третья. Демонология как наука о демонах и местах их обитания. Небольшое развенчание мифов и некоторые аспекты практического взаимодействия. Четвертое. Тот самый КамАЗ Щебня. Развенчание эзотерических стереотипов и вправление мозгов. Хотя часть информации, посвященной этой теме, разбросана и по другим разделам, некоторые все же удалось объединить здесь. 5. Новогодняя тематика. Ее не так много, так как она привязана к определенным датам, но послужит небольшим бонусом для любителей погадать на святке. Шестая. О магии и религии. Основные проблемы взаимодействия, конфликты, и взгляд на религию с позиции трезвого оккультизма. Самым сложным для меня в написании этой книги было определить последовательность глав и разбить их по разделам, так как все они были написаны в разные годы и с достаточно большим разбросом по тематикам. В итоге я постарался собрать их все в максимально связанный текст. Вроде как получилось, но судить об этом уже вам. Часть первая ⁇ Магия на пальцах. О гадании и предсказаниях. Есть ли судьба? ⁇ Я бродил по дорогам вероятности. Я видел то, что может быть и что почти наверняка произойдет. Но нельзя увидеть то, что будет, пока оно не станет тем, что было. Аарон Демский Боуден. Вы никогда не задумывались, почему любой серьезный маг откажет в просьбе посмотреть чье-либо будущее? Ведь с вопросами из разряда «А что меня ждет?» может обратиться каждый, и это довольно обширное поле для деятельности. Ответ прост, потому что это действительно маг, знающий устройство мироздания, а именно принцип формирования параллельных миров и реализации время-вероятностей, Разного рода гадалки – отдельная история. Всерьез, лично я таких специалистов не воспринимаю и вам не советую. В доступном виде развитие событий можно подогнать под модель дерева, то есть настоящее – это его ствол, а каждое действие человека так или иначе приводит к разветвлению. А теперь задумайтесь, например, сколько важных поступков, которые приводят к подобному образованию разных ветвей, мы совершаем или не совершаем в течение дня, недели, года. Относительно просмотров будущего можно сказать, что любой прогноз – это описание лишь одной из возможных цепочек развития событий. И если погрузиться чуть глубже в принципы мироустройства, просмотр этой цепочки так или иначе спроецируется с тонких планов, где она еще не реализована, на планы физические. То есть, даже если вы пойдете хоть к сколь-нибудь видящей гадалке, и она вам напророчит всякую гадость, то эта гадость непременно исполнится. Но исполнилась бы она, не пойди вы к гадалке. Большой вопрос. Здесь уместно будет вспомнить фильм «Матрица». И не беспокойся о вазе. Какой вазе? Бабах! Поэтому, резюмируя все вышесказанное, хочу посоветовать одно. Делайте свое будущее, а не пытайтесь его узнать. Это лучше и простому человеку, и магу интереснее работать с такой задачей, если вдруг вы все же решили обратиться к таковому. Любое предсказание будущего ⁇ это всего лишь определение наиболее вероятной ветви в постоянно изменяющемся дереве развития событий. Из сотен тысяч возможных будущих событий можно выбрать один наиболее вероятный вариант, и то не факт, что будет реализован именно он. Конечно, и тут бывают исключения, как и сами вероятности, зависящие от ряда различных факторов, зоны и уровня влияния предсказателя. В магии это зачастую именуется пространством власти, его желание и умение программировать вероятности на реализацию выбранного варианта, а также поведение самого объекта предсказания. Те или иные действия заказчика необходимые для выполнения условий конкретного время варианта полноты исходной информации о ключевых действующих на ситуацию факторах продолжать этот список можно долго, но выше перечислены основные нюансы. Почему я не занимаюсь предсказанием в привычном понимании этого слова? смотрите выше именно поэтому будущее надо не предсказывать, а делать либо самостоятельно, либо стимулируя линии вероятности с помощью магических манипуляций. Как же я тогда могу предсказывать смерть? Это не так сложно. Такие моменты, как смерть человека, например, можно увидеть за пару недель до ее наступления, когда большинство линий вероятности выстраиваются в одну линию, стимулируя тем самым проявление метки, символизирующей о приближении ангела смерти. Впрочем, это не для масс. А более детальная информация на этот счет будет доступна лишь ученикам. Как толковать сновидения? Мне очень часто пишут с просьбами растолковать тот или иной сон. Вопросы из разряда А к чему снится? вставить слово пожалуй, самые популярные, но обречены остаться без ответа, так как трактование сновидений Процесс весьма трудоемкий и время затратный. При этом нужно учитывать абсолютно все детали, как сюжетные, так и сопутствующие, обстановка. Потому что все они несут в себе какую-то информацию о событиях, о прошлом, о переживаниях в настоящем и о возможных событиях в будущем. И если с прошлым все более-менее понятно, с настоящим нужно очень многое проанализировать А вот со знаками будущего действительно нужно очень много поработать. Любой сон – это информация из подсознания, которая пытается связаться с нами не всегда понятными и логичными знаками, символами и ассоциациями. При их трактовке нужно учитывать, как общий ассоциативный ряд, например, приснилось что-то зеленое, речь идет о лете, так и личные ассоциации человека, которому этот сон приснился. К примеру, если вам во сне что-то сообщает близкий вам человек, это вовсе не означает, что события в реальном мире будут связаны именно с ним. Это также может означать, что грядут события, аналогичные тем, которые уже с вами случались при участии этого человека. Точно так же обстоят дела и с предметами, местностью и так далее. Толкование сновидения – это настоящий труд. Если не прибегать к всевозможным сонникам и прочему шерпотребу. И уж тем более не стоит надеяться, что кто-то просто так растолкует ваш сон в двух словах, не зная всех его подробностей. Прошлые жизни. Как вспомнить, и чем это может быть опасно. Практически каждый знает, что характер человека формируется еще в детстве. Но мало кто осознает, что и в детстве он основывается большей частью на опыте прошлых воплощений. Да, изначально мы практически не владеем воспоминаниями о пережитых событиях, но некоторые полезные навыки и зачастую не очень полезные черты личности привнесены из прошлого. Из того, что в магической модели мировосприятия принято считать подсознанием, совокупный опыт наших прошлых жизней, порой всплывающий в виде дежавю, или внезапных флэшбэков о событиях, о которых в этой жизни мы зачастую даже не подозревали, не говоря уже о каких-либо их деталях, присутствующих в видениях. Существует много различных техник по пробуждению памяти прошлых жизней, именующихся в магии полным сознанием, но все они несут определенную опасность для личности текущей, если она не обладает достаточной волей и уровнем развития. В этом случае велик риск не только пробудить наиболее активный слой нашего прошлого, но и отдать ему бразды правления текущим телом. Чем это может быть чревато, догадаться несложно. Можно идти к этому постепенно и осознанно, используя, например, тот же регрессивный гипноз, а можно и случайно ловить осколки воспоминаний в текущей жизни. Например, читая книгу с внезапно знакомым именем, вызывающим отклик в подсознании или описание событий, которые мы откуда-то помним. Самым сложным в этом деле является фильтрация информации и поиск исторических фактов о той личности или эпохе, в которую она была воплощена, ведь без подкрепления фактами это может быть просто плодом воображения разыгравшегося в пограничном состоянии сознания. Но первой ступенью на пути воспоминания – все же можно и нужно считать анализ текущей личности, какие ее черты были приобретены в течение жизни, а какие могли быть перенесены из прошлого, и кто мог обладать ими когда-либо. Как я уже говорил, путей пробуждения памяти много, но все они должны быть максимально вами контролируемы во избежание возможных негативных последствий. О том, как это делать правильно и максимально безопасно, Я говорю лишь своим ученикам и то лишь тем, кто уже достиг определенных высот в дисциплине своего сознания. Память прошлых жизней плюсы и минусы многие у меня периодически спрашивают о том, помню ли я свои прошлые жизни, кем я был раньше. Но необходимо понимать, что эта информация может оказаться полезной или нет только тому. Кому принадлежат эти воспоминания? Да, в магии есть целый ряд техник по восстановлению памяти прошлых жизней, о чем я уже упоминал в одной из своих старых статей, равно как и о том, что я даю эти техники своим ученикам. Но мало кто при этом задумывается о потенциальной опасности их выполнения. Об этом я уже говорил ранее, без правильной подготовки. Но сейчас я хочу поговорить о том, Что же могут дать такие воспоминания, какие от этого могут быть плюсы и минусы, если все же удастся вспомнить свое прошлое до этого рождения? Прежде всего, это знания, которыми обладали личности из предыдущих инкарнаций. Тот опыт и навыки, которыми они владели, зачастую могут оказаться весьма полезными и в этой жизни. Но их еще необходимо вычленить из общего потока, так как большая их часть — как минимум, не актуально. Например, вряд ли кому-то сейчас пригодится информация о том, как ориентироваться в пустыне, делать составные луки или правильно разделывать горного льва. Главный плюс в пробуждении спящих в подсознании личностей заключается в обретении того, что в магии именуется союзником, в лице наиболее активного, заархивированного в подсознании мертвеца. Для него нет привычных для нас ограничений во времени и пространстве. А при установлении должного контакта это можно использовать и для своих целей. Но только в случае, если у вас все прошло гладко. Если же нет, то есть риск отдать ему под контроль и нынешнее тело. А это весьма сомнительное удовольствие может окончиться как минимум палатой с мягкими стенами. Поэтому повторюсь, без подготовки лучше не начинать. Механизм перевоплощения неспроста устроен таким образом, что мы не помним своего прошлого. Эти воспоминания блокируются и для того, чтобы мы смогли получить нужный нам опыт без груза прошлого. Правда, это и мешает при распутывании уже имеющихся кармических узлов, ежели таковые имеются. Но какие есть минусы при восстановлении полного сознания, как это именуется в магии? Прежде всего стоит учитывать, что наиболее ярким воспоминанием в любой жизни является момент смерти, и именно он, как правило, всплывает в первую очередь. Психологи утверждают, что корни некоторых человеческих фобий кроются в глубоком детстве. Я же говорю, что они могут затягивать намного дальше, в наши прошлые жизни и прошлые смерти. Даже если мы и не помним каких-то деталей, Уж поверьте, их помнит наше подсознание, особенно те, что касаются смерти. Вряд ли вам будет приятно вспомнить, как вы в муках умирали от чумы в заколоченном доме, как тонули вместе с попавшим в шторм кораблем, как вы благодарили палача за то, что он согласился удавить вас горротой, прежде чем разжечь огонь под столбом, к которому вас приковали, ведь живьем гореть менее приятно. То же самое касается и прочих мусорных воспоминаний, которые хоть и не касались наших предыдущих смертей, но отложили отпечаток на ментальном теле в виде кармы. Кому захочется знать, что он и сам убил не одну сотню людей, которые просто стояли на его пути к достижению высших идеалов или, по крайней мере, того, что он считал таковыми в своей прошлой жизни. Тоже удовольствие весьма и весьма сомнительное. Видимо, это и является причиной того, что большинство вспомнивших или думающих, что они вспомнили, но это уже совсем другая история, рассказывает о том, что они были какими-то правителями, жрецами, воинами и тому подобным. Но что-то я не встречал ни одного упоминания о том, что кто-нибудь вспомнил свою прошлую жизнь в теле раба или просто нищего калеки или на худой конец простого пахаря-лапотника которых во все прошлые эпохи было подавляющее большинство. А еще случается так, что можно и в этой жизни встретить людей, с которыми мы пересекались когда-то раньше. Те самые кармические узлы, помните, да? И в какие-то моменты такая память действительно может помочь. Но в большинстве случаев она, наоборот, мешает, так как мы можем помнить одну личность человека, но сейчас он уже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 Прежде чем залезать в свое подсознание, я рекомендую обстоятельно обдумать следующие вопросы. Первый. Насколько это актуально и необходимо лично для вас? Второй. Готовы ли вы принять любые воспоминания? Третий. Как сдержать свое нынешнее сознание в отведенных ему рамках и не поехать крышей? Четвертый. Что вы будете делать со всей этой информацией? Поэтому, кто интересуется этой темой, обмозгуйте на досуге. Какую энергетику несут фотоснимки? Регулярно натыкаюсь на утверждение различных шизиков об энергетике фотографии. Мол, каждый листок картона имеет на себе отпечаток энергетики места или объектов, которые на нем изображены. Смею утверждать, что эта теория никак не связана с действительностью. Да, бумага — довольно пористый материал, способный впитывать в себя не только пролитый на нее чай, но и энергии того места, где она хранится, а также людей, которые к ней прикасаются. Зарядка амулетов основана на таком же принципе. Но этим все и ограничивается. Говоря же о работе по фото, которая все же возможно, Изображение в этом случае служит лишь инструментом для настройки, который дает возможность дистанционно подключиться к изображенному на фотографии объекту и войти в ситуацию для более детального ее просмотра и анализа. Точно так же действует и настройка через какой-либо естественный вольт, например, подобранный предмет, пролежавший длительное время в нужном месте, волос или иной биоматериал человека, на которого нужно настроиться. Относительно всего времени существования магии как науки, фотография появилась сравнительно недавно, а широкое распространение получило так вообще, каких-то несколько десятков лет назад. Хотя во времена, когда портреты писались красками, они печатались на принтере, изображение человека действительно несло в себе частичку его энергетики, так как сам процесс написания картины или портрета был достаточно протяженным по времени. Окраска при высыхании надежно закрепляла тот энергетический фон, который ее окружал. Правда, отпечаток самого художника при этом все равно был гораздо мощнее, чем отпечаток того, кого этот художник изображал. Но если все же вернуться к фотографиям, то единственное, что они могут нести в энергетическом плане, это энергетика того места, где они хранятся. А свеженапечатанные снимки в этом смысле – вообще практически пусты. Поэтому любое утверждение, что кто-то чувствует от фото какую-либо энергетику, говорит только о том, что человек попросту не может сформулировать принципы своей работы, конкретнее, настройки на объект. Ну, еще и о том, что вы связались с шарлатаном. Почему экстрасенсы используют руки для считывания информации? Сканирование руками, равно как и зарядка предмета, применяется экстрасенсами не всегда, но достаточно часто. Ведь руки для тружеников оккультного фронта это не просто хватательная конечность, но и инструмент для энергообмена с окружающей средой. Дело в том, что так называемые тонкие материи человека имеют свою особую структуру. Подобно тому, как тело физическое пронизано сетью кровеносных сосудов, Также обстоят дела и в энергетике. Где-то поток может быть довольно мощным, как в артериях, а где-то тело просто пропитано определенными энергиями, как капиллярами. Предлагаю рассмотреть энергетическую структуру организма более подробно. Чакры ⁇ энергетические центры организма человека, предназначенные для обмена энергией с внешним миром. Объективно, чакры ⁇ это вспомогательные построения, при проецировании ментального тела на низшие планы бытия с уменьшением мерности. Чакр в физическом мире не существует. Это всего лишь способ работать с высшими планами бытия. Конечно, есть и такое мнение, что чакры — это своеобразные энергетические органы, но приверженцам подобного мнения я бы посоветовал пойти покататься на нарисованном велосипеде. Энергетические меридианы — Каналы, соединяющие чакры и биологически активные точки, расположенные на теле человека и предназначенные для распределения энергии. Также это вспомогательные построения, отражающие структуру астрального тела и позволяющие вносить в него некоторые изменения из мира физического. Также можно выделить так называемые китайские меридианы, которые являются проекцией на физическое тело меридианов энергетических. Схематично все это выглядит примерно так, как изображено на рисунке, который вы сможете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Рисунок очень приблизительный и в нем допущены некоторые неточности, но все же общий смысл, думаю, понятен. Итак, продолжим. При этом на ладонях расположены энергетические точки входа-выхода и одновременно сенсоры через которые можно получать информацию об энергетической структуре предмета, находящегося в руке или в непосредственной близости от нее. Через эти же точки можно не только получать информацию, но и закладывать ее, при этом формируя нужную энергетическую структуру. Дистанция зависит от личной прокачки оператора. На этом принципе построено большинство методов зарядки амулетов и талисманов. К слову, Те, кто обучался в моей школе, все это уже знают и умеют. Учитывая все вышесказанное, настроиться на что-либо по фотографии будет гораздо проще и разумнее, если во время работы эти точки на ладонях экстрасенса находятся с лицевой стороны фотоснимка. Хотя с оборотом это тоже возможно, но зачем? Даже если у него при этом завязаны глаза. Более подробно об особенностях работы именно с фотографиями я уже писал ранее. Причем самое интересное заключается в том, что для развития этого навыка не требуется наличие каких-либо сверхспособностей. Базовую работу с энергетикой может освоить практически любой желающий. Для этого достаточно лишь иметь стойкое намерение научиться и регулярно практиковать. Магическая страховка для тех, кто знает, чего хочет. Почему-то многие думают, что к магам обращаются исключительно за помощью. Да, конечно, обращаются именно за помощью, когда человек попадает в безвыходную ситуацию, из которой не может найти выход самостоятельно. Но это лишь малая доля людей, которые сами себя загнали в тупик. Тот, кто умнее, не просит помощи, он ищет выход и содействие когда человек действительно знает, чего он хочет, когда он знает свою цель и пути ее достижения и хочет минимизировать возможные потери и трудозатраты. В первую очередь это, конечно, финансовые и карьерные вопросы, но ими дело не ограничивается. Это может быть и бытовая, и социальная сфера, да в принципе что угодно. Такой подход можно условно назвать магическим страхованием. Чтобы дела шли действительно хорошо, нужно иметь за спиной еще кое-что, помимо собственных амбиций. И именно это кое-что и есть то самое магическое содействие. Ведь неспроста многие мудрые правители, оставившие след в истории, зачастую даже официально учреждали при дворе должность придворного мага, а то и нескольких. Качественная работа и стоит соответственно. Поэтому лучше подстраховаться заранее, чтобы содействие не получилось во вред, когда наиболее благополучные варианты были попросту прощелканы впустую, и ситуация требует для ее разрешения куда более сложного и кропотливого вмешательства. Это касается практически всего, от установки защиты до стимулирования нужного вектора развития событий в каких-либо делах проще и рациональнее отразить чужое проклятие, чем потом снимать его, параллельно разгребая последствия. А еще люди не любят слышать слово «нет», поэтому часто обижаются на отрицательные ответы. Но по специфике моей работы я вынужден порой радовать обратившихся тем, что у них не выйдет сделать «вау» из ситуации, к разрешению которой они сами не готовы. Или, например, что нельзя сделать это самое «вау» просто по фотографии, хотя в некоторых случаях можно, но все же не всегда. Или что я не пошевелю и ухом, если предварительно мне не придет смс номера 900, какой бы последней надеждой я ни был для очередного хачуна. Как я уже сказал, магия — это не помощь страждущим, а содействие на их пути к какой-то личной цели. И если нет возможности оказать содействие в какой-либо конкретной ситуации, к которой сам страждущий не готов приложить никаких усилий, то их обида на отказ вызывает только улыбку или желание накатать еще что-нибудь интересное в рубрику «КамАЗ-Щебня». Этот манифест не имеет цели как-то принизить и без того отсутствующую самооценку некоторых персонажей. Он ориентирован исключительно на то, чтобы все периодически включали мозг. Не забывайте об этом, пожалуйста. Магический анамнез. Почему важна каждая деталь? Хоть медицина и магия уже давно разделились как самостоятельные науки, между ними до сих пор остается много общего, и речь здесь пойдет вовсе не о целительстве, а о подходе к решению проблемы. Порой бывают случаи, когда важно знать каждую деталь, даже на первый взгляд, никак не связанную с рассматриваемой ситуацией. Аналогично генетическим недугам, в магии тоже корни проблемы могут крыться вовсе не в самом объекте наблюдения и его настоящем, а еще и в прошлом его предков. К этому относятся не только карма и так называемые родовые проклятия, но и то, например, в каких условиях формировался плод в утробе матери объекта. магический анамнез История болезни от и до. Именно такой случай недавно подвернулся мне на практике. Казалось бы, никаких порч и проклятий на человеке нет, но, как говорится, все буквально валится из рук, любые начинания изначально мертворожденные и не приводят к нужным результатам. И вроде бы совсем не тот случай, где необходимо магическое вмешательство. Но более глубокий просмотр показал, что все из-за привязки неупокоенного духа нерожденного младенца, который должен был появиться на свет перед рождением клиента, но случился выкидыш, о котором человек узнал, лишь поговорив с матерью после просмотра. Эдакий сиамский некробратан, который периодически поджирает своего симбионта-носителя. Конечно же, такое чаще проявляется у женщин, перенесших аборт или выкидыш, но все же нередки случаи, когда проблемы возникают и у ребенка, следующего за умершим. А если бы это не вскрылось, то уж вряд ли бы в разрешении проблемы вообще помогли какие-то энергетические чистки и амулетики. Нужно только отвязывать и упокаивать по всем канонам. Потому-то и важна каждая деталь. О природе магического дара, откуда берется и как нарабатывается. В последнее время очень интересно наблюдать не только за изменениями в мире магии, но и за тем, как подгорает у последователей старых колдовских традиций. Дар просто так не приходит, он передается. Магия – дело тайное. Кто может, тот сидит в своей лесной избушке и не лезет в СМИ. Конечно, дар, правда, кто кому что дарит, дело десятое, не приходит. Магический дар, способности, нарабатывается в течение многих лет, если не жизней. И это не только постоянная практика и чтение околооккультной литературы, но и изучение базовых дисциплин вроде физики, химии, биологии, математики и даже информатики, потому что все науки так или иначе взаимосвязаны при такой деятельности. Магия – это прежде всего наработка личной силы, с помощью которой происходит взаимодействие с миром. А вот дар, который передается, более уместно назвать не магическим, а колдовским, основанным не на личной силе, а на заемной, у бесов, духов и прочих. И займы в этой сфере похлеще ипотечного кредитования в России. Вот и думай после этого, а нужен ли этот самый дар? Ведь как раз у представителей этой касты и подгорает, когда они пытаются бухтеть на тех, кто таки может мыслить и действовать самостоятельно. Относительно таинства магии тоже, как говорится, палка о двух концах. С одной стороны, все аспекты сколь-либо серьезного воздействия так просто не выставишь на показ, ибо человек еще то глупое существо. Дашь палку, выбьет глаз себе или кому-то другому, чего уж говорить о более глобальных вещах. Но все же магия – это наука, помогающая раскрыть потенциал человека и имеющая право на существование. Но, как и в школе, все должно преподаваться поэтапно. Сначала сформировать умас соответствующее восприятие, а потом уже постепенно уходить в дебри тонкоплановых структур и антиматерии. И тут мы как раз доходим до пункта с избушкой и тихого сопения над волшебным котелком. Как-то сложно представить даже вектор развития человека, не вылезающего из четырех поросших мхом бревенчатых стен. И уж тем более невозможно понять, как он собирается что-то делать и кого-то учить, кроме белок и медведей, находясь в лесной чаще. Это больше подходит тем, кто не в состоянии принять изменения в обществе и в организме планеты в целом. А какому организму нужна клетка, отказывающаяся развиваться. Мир дает нам возможности, которые необходимо использовать, причем с умом. А кто уверен в обратном, ну, значит, нет у него того самого ума. Родовой дар или все-таки проклятие? Однажды мне на почту прилетело не совсем обычное письмо. Обычными я называю письма по работе. А это письмо содержало вопросы касательно того самого родового дара. Вопросы эти оказались настолько интересными, что хватит как раз на целую главу. Ранее я уже писал, что в наше время это явление родовитости не такое уж и распространенное, но все же иногда встречается, причем даже в таких ситуациях, когда о нем все давным-давно могли уже позабыть. Итак, по порядку. Первое. Я так и не могу понять, что же такое ведьма, по какому признаку дар находит нужного человека в роду. За годы своей практики я наслушался столько историй на эту тему, что можно было бы общеголять и Веронику Степанову по количеству изложенных баек. Только вот всю подобную информацию нужно всегда делить на 10, Поэтому я буду писать исключительно о том, с чем сталкивался лично. Могу лишь сказать, что даром назвать подобное просто язык не поворачивается. Колдун или ведьма отличается от мага тем, что последний работает на так называемой личной силе, в то время как сила колдовская носит более заемный характер, а основные манипуляции производятся с помощью духов, чертей, бесов, покойников. Надо ли говорить о том, что при этом между колдуном и его кредитором заключается некое подобие договора. При этом его условия могут постоянно отличаться, как, к примеру, потреб-кредит на холодильник от ипотеки. И бывает такое, что расплачиваться заемщику приходится не просто всю жизнь, но и после смерти, или же его потомкам. Зачем это бесу? Дело в том, что эти ребята тоже заинтересованы в получении физического опыта, но так как они как правило, но не без исключений, не в состоянии воплощаться самостоятельно, им для этого требуется посредник, в качестве которого и выступает колдун. Отсюда и долгожительство последних, и история об их долгой и мучительной смерти, с передачей дара, разбором крыши и так далее. Ведь какому бесу захочется терять такую кормушку? Ему бы здесь задержаться как можно дольше. Но бывает и такое, что колдун не успел передать дар перед своей смертью, и тогда он действительно может проявиться лишь спустя несколько поколений. Но об этом чуть позже. Второе. Обязательно ли дар переходит по женской линии? Мне один маг сказал, что пол не важен. Так ли это? Действительно. Большая часть истории обычно рассказывает о каких-нибудь бабках Ванга Стайл в глухой далекой глубинке но это можно списать на обычные стереотипы. Лично я, например, не знаю ни одной такой бабки, но знаю нескольких дедов, которым любая ванга позавидует. На самом деле женщины менее приспособлены к колдовству в силу особенностей женского организма, в том числе тонких тел и психики. А кто способен, те своей ментальностью мало отличаются от мужиков. Тот случай, когда шутки про силу и независимость, это вовсе не шутки. Но про дедов-колдунов говорить как-то не принято. Это табу из разряда «не буди лиха». Говоря же о передаче дара, тут пол не особо важен, так как если бес уже раскормленный, он сам может позаботиться о своем новом домике. Третье. Что нужно делать с родовым демоном, если он активизировался и присутствует все время рядом? Хорошо, если он просто рядом, а не внутри. Я уже писал, что проявиться подобное может через поколение после смерти того, кто заключил договор. И бывает такое, что бес вселяется в потомка еще во время его формирования и развития в утробе матери. И если в первой ситуации, когда он рядом, от него можно избавиться при большом желании, то в случае с подселением экзорцизм может привести и к гибели ребенка. А подобное соседство, если не вмешаться, может привести к тому, что в результате сущность попросту завладеет телом со всеми вытекающими из этого последствиями. И чтобы никак не навредить одержимому, помним, что экзорцизм может оказаться летальным, остается лишь максимально блокировать его контакт с соседом, в идеале погрузив последнего в некое подобие анабиоза. Недавно ко мне обратились именно с такой проблемой, и пришлось прилично попотеть, чтобы вообще выяснить, что это такое и с чем это едят. Но из-за большого расстояния, 9600 километров, лично поработать с маленьким пациентом до настоящего времени так и не удалось. Четвертое. Что такое сила ведьмы? Это сила этого демона? Тогда как этой силой можно и нужно правильно пользоваться? Собственно, об этом я уже писал ранее. Если же говорить об использовании этой силы, то наиболее безопасным и оптимальным вариантом будет использование ее в личных интересах, начиная с каких-нибудь мелочей, пока не будет сформировано некое подобие системы взаимодействия. Каждая такая ситуация сугубо индивидуальна и не существует четких правил, что и как делать, так как очень многое зависит от того, какая именно сущность вышла на контакт А их, как я уже упоминал выше, несколько разновидностей, и у каждой свои нюансы. Имеет значение, какой договор был заключен изначально. А это выяснить не так уж и просто. Особенно в случае, если заключивший его давно находится на кладбище. Также не стоит забывать и о личных особенностях. Опять же, это все актуально в случае, если человеку все-таки не избежать симбиоза. Отзывы о магах. Есть ли толк? Пожалуй, магия – это единственная сфера деятельности, в которой маркетинг работает вверх тормашками. По крайней мере, мои субъективные наблюдения говорят именно об этом. Еще несколько лет назад, когда я занимался созданием своего сайта, я долго размышлял над вопросом, стоит ли там делать шаблонный блок с отзывами. Ведь в пользу его создания говорит как минимум Большая вовлеченность потенциальных клиентов, а следовательно и мой доход от консультаций и ритуалов. Но специфика моей работы заключается еще и в том, что все ситуации сугубо конфиденциальны. Ведь я далеко не целитель, которого можно порекомендовать соседке с больной пяткой. А какой здравомыслящий человек будет афишировать на весь интернет, что он заказывал или даже снимал порчу, а то и вообще заложил душу в обмен на определенные бонусы. Об этом как минимум предпочитают помалкивать, особо не ставя в известность даже свое близкое окружение. Особенно если учесть, что некоторые из них сами периодически мелькают на экранах ТВ. Поэтому раздел отзывы так и остался лишь в проекте, ибо, как я часто говорю своим клиентам, что происходит в Вегасе, остается в Вегасе. Конечно, бывают ситуации, когда в обращении клиента нет ничего такого, что он хотел бы скрыть, но это скорее исключение, чем правило. И в таком случае лучший отзыв лично для меня – это письмо от нового человека, начинающееся словами «Мне посоветовали к вам обратиться» или просто смс с номера 900 и припиской «Спасибо». Также встречаются действительно интересные и запутанные случаи, о которых мне самому хочется рассказать. Кому интересно, можно найти в архиве. Или сделать заметку для себя, но тут уж все максимально обезличено и уж точно без ненужных широкой общественности деталей. Конечно, многие со мной могут не согласиться, мол, человек должен знать, к кому он обращается и в чьи руки вверяет свою дальнейшую судьбу. И я не стану это оспаривать, так как сам тоже уверен, что действительно должен, по аналогии с теми же врачами, перед записью, к которым нужно заранее понимать объем знаний и качество работы конкретного специалиста. В случае с магической работой, лучше это делать через сарафанное радио, которое, как правило, плохого не посоветует. Но уж точно не из объявлений в интернете, большая часть которых – это нелепый однотипный фотошоп, нарисованный самими же гадалками, либо даже в случае с оригинальными отзывами обнародование личных проблем доверившегося им человека. Разумеется, все вышеперечисленное касается лишь благодарственных отзывов, зачастую превозносящих заслуги мастера. А вот недовольные всегда найдут, где излить душу, и эти излияния уж точно никогда не будут опубликованы на сайте колдуна или ведьмы. Какая-то не очень честная модерация получается в итоге. Сейчас есть множество форумов и групп в социальных сетях, где люди как раз такими отзывами и делятся. Правда, среди них есть и те, кто просто поливает помоями всех подряд, а то и попросту топит конкурентов. И ничего с этим не поделаешь, так как это интернет, в нем еще и на три буквы послать могут. А есть и такие форумы, где можно откровенно посмеяться над сошедшими с одного конвейера ведьмочками, окружающими себя магической оккультной символикой и множеством свечей для придания всему происходящему пущей загадочности. И, к слову, о сторонних ресурсах. Меня недавно очень позабавила одна присланная ссылка на какой-то дамский форум, где темой обсуждения был я сам. Несколько страниц отзывов, и почти все о битве экстрасенсов, а это происходило еще в далеком 2015 году моей внешности, а то и вообще о каких-то неизвестных мне личностях. И среди них затесалось, видимо, случайно, лишь одно сообщение от женщины, которая была у меня на приеме. Так вот, к чему я это все? К тому, что любую поступающую информацию нужно фильтровать. В чем разница между магом и экстрасенсом? Не каждый экстрасенс маг, но каждый маг экстрасенс. В последнее время эти понятия настолько переплелись, что многие не особо осведомленные в эзотерике люди их зачастую просто путают или считают тождественными. Но это неправильно. Экстрасенс – это человек, обладающий экстрасенсорным восприятием, то есть способный улавливать более широкий спектр сигналов, чем среднестатистический человек. По сути, к этой категории можно отнести и тех, кто, допустим, обладает феноменальным слухом, и тех, кто способен почувствовать какие-либо патологии в человеке по его энергетике. Таким образом, этот термин означает лишь сверхчувствительность, но не более. маг же, в свою очередь, это тот, кто способен вызывать целенаправленные изменения параметров объектов или процессов посредством собственной воли, продуцируемой развитым сознанием. То есть он не только воспринимает гораздо больше информации из окружающего пространства, является экстрасенсом, но и способен это пространство изменять, корректируя его с помощью определенных действий, ритуалов, заговоров или даже просто силой мысли. Казалось бы, все и так понятно и вполне логично. Так почему же я решил это разъяснить? Потому что устал слушать и читать жалобы в духе были на приеме у такого-то экстрасенса, он все правильно почувствовал и рассказал, но помочь в сложившейся ситуации не смог. Так вот, дорогие мои, если вам нужно просто прояснить какие-либо моменты, вам к экстрасенсу, а если необходимо еще и изменить что-либо, то это уже к магу. Правда, есть и еще одна категория сверхъестественных личностей, к ней можно отнести колдунов и шаманов которые вполне могут воздействовать на окружающую реальность и происходящие события, но далеко не всегда могут обладать расширенным восприятием. Последними оно обычно достигается в трансовом состоянии, в которое они входят лишь на время с помощью традиционных для их направления техник, а воздействие вовне осуществляется с помощью духов, обобщенно, к которым они в этом состоянии обращаются. Основные причины, по которым можно схлопотать порчу Когда заходит речь о снятии последствий всевозможных порч, проклятий, крадников, стяжек и прочих деструктивных воздействий, которые можно перечислять очень долго, прежде всего, нужно понимать не только кто, как и что именно сделал, но и то, почему у него это получилось. А я вам объясню. Основными поводами для таких воздействий, как правило, являются либо старые, но сильные обиды, либо зависть, либо все вместе. Конечно, есть и такие, кто наводит порчу направо и налево по любому поводу, даже не оценивая при этом свои возможности, последствия для себя и для своей жертвы, а также право, позволяющее все это делать, но это уже совсем другая история. Но именно то самое право, Основание, на котором базируется сам принцип праведного возмездия или наведения порядка, является основным критерием того, насколько качественно сработает порча или иное воздействие. Если же свести это дело к математической модели, то эффективность любого деструктивного магического вмешательства можно представить как формулу в очень упрощенном виде. E равно S -P в скобках, помноженное на k1-k2 минус в скобках, где e ⁇ эффективность, s ⁇ следствие, p ⁇ причина, к 1 ⁇ коэффициент значимости для гения земли оператора, k 2 ⁇ коэффициент значимости объекта воздействия. А если в этой формуле поменять местами к 1 и k 2, то вместо e получится o ⁇ откат после воздействия, который может получить оператор. Поэтому при диагностике Важно понимать не только последствия, с которыми пришлось столкнуться, но еще и корни проблемы, возможные косяки того, кто обратился за помощью. И снять это можно лишь в случае, если обратившийся сам осознает свою вину, что получил по заслугам. И это осознание существенно повышает шансы на удачную чистку. О порчах и проклятиях Как не зафаршмачить карму? Если кто-то вас обидел, успокойтесь и забейте. И забейте гвоздь из гроба в фотку этого подонка. Но не стоит забывать, что в этой фразе ключевое слово «если». Порчивые работы отличаются от всех прочих гораздо большей кармичностью. Они могут изменить не только жизнь объекта воздействия, но и жизнь того, кто это делает. Поэтому все подобные манипуляции нужно просчитывать от и до, учитывая все возможные последствия и нюансы. Первое. Насколько это уместно в данной ситуации и что послужило причиной? Например, если вам наступили на ногу, а вы уже решили этого человека уничтожить, это неуместно. Второе. Каковы возможные последствия? Даже если человек умрет... В некоторых случаях это может не повлечь за собой ничего существенного. Или наоборот, подхватит максимум простуду, но последующая цепочка событий может оказаться куда разрушительнее как для него, так и для вас. Третье. Насколько действия объекта повлияли на происходящие процессы и как эти процессы в дальнейшем повлияют на происходящее? Быть может, он тем самым запустил цепочку действительно нужных событий. Четвертое. Насколько сам объект важен для человечества в целом. Как бы пафосно ни звучало, но это основной критерий, от которого зависит возможность обратки. Нужно объективно оценивать свои возможности, иначе вы рискуете пойти по стопам комара, сломавшего хоботок о слоновью шкуру. А вообще, порой даже делать ничего не нужно так как, по большому счету, практически любая порча, за редким исключением, об этом поговорим отдельно, лишь увеличивает вероятность того, что и так может произойти. Вопрос лишь в том, насколько вы хотите потешить свое эго и понаблюдать за мучениями оппонента как можно скорее. Если же вы все же решили, что ваш враг заслужил возмездие, Лучше не самому в порыве праведного гнева сразу бежать на кладбище, а обратиться к специалисту, который не только исполнит желаемое, но и поможет вам избежать всевозможных негативных последствий. О приворотах. Классификация и последствия. Недавно меня просили рассказать о приворотах. Что ж, держите. Сам термин «приворот» включает в себя довольно широкий спектр разных видов воздействия, но суть у них одна — вызвать привязанность у одного объекта к другому, чаще всего к заказчику ритуала. Лично я никогда не понимал необходимость подобного рода вмешательства и, наверное, никогда не пойму. Да, бывают случаи, когда невозможно сохранить отношения без магического вмешательства, но все же это скорее исключение из правил. В любом случае каждый сам для себя решает, что ему нужно, Любовная магия – одна из самых популярных среди поступающих мне запросов. И вопреки стереотипам, подобные запросы поступают не только от женщин. Перед тем, как приступить к работе, необходима диагностика, так как в магии, как и в медицине, необходимо знать все детали, чтобы видеть целиком всю клиническую картину. Нужно понимать, на какой стадии эти отношения, если они вообще есть, имеются ли еще причастные к ситуации лица, какие причины движут заказчикам, а также многое другое. Пожалуй, самым простым видом воздействия можно считать гармонизацию, когда отношения уже есть, но нуждаются в некоторой корректировке. Бывали случаи, когда ко мне обращались пары, желающие сохранить свою связь, по каким-либо причинам, начавшую ухудшаться. В этом случае главное – вовремя заметить начавшийся разлад и понять, что необходимо какое-либо магическое вмешательство. Да и приворотом в полном понимании этого слова такое воздействие назвать сложно, но тем не менее. Следующим по сложности и степени воздействия идет приворот на уровне энергетики, когда между людьми выстраивается канал, вызывающий зависимость объекта от заказчика. Именно эта зависимость – стимулирует то самое желание обладать как на физическом, так и на эмоциональном уровне. Но здесь очень важно учитывать все нюансы и сделать все правильно, чтобы избежать возможных негативных последствий или хотя бы смягчить их, так как любое вмешательство в тонкие материи человека может привести к физическим и ментальным изменениям. Поэтому проводить такое воздействие самостоятельно, не зная всех тонкостей, чрезвычайно опасно. И третий вид приворотов, самый сложный по силе воздействия и вызываемым последствиям, это приворот ментальный. В этом случае воздействие проводится непосредственно на сознание объекта, подавляя его волю и внушая нужные заказчику мысли. Вариантов исполнения довольно много, от классического кладбищенского до вызова и привязки какой-либо сущности которая будет контролировать объект в определенной сфере его жизнедеятельности. Как правило, на такой шаг решаются барышни, желающие захомутать и впоследствии извести какого-нибудь денежного старичка. И извести у них получается весьма неплохо, так как приворот такого плана вполне можно одновременно считать и порчей. Воздействие на ментальном плане ведет за собой цепочку изменений на энергетическом, и физическом плане человека. Истории про то, как объект наведения порчи спился, высох, сошел с ума, подхватил онкологию и тому подобное, именно из этой оперы. Именно поэтому, перед тем, как заказать приворот, нужно в первую очередь хорошенько подумать, насколько это необходимо конкретно в вашем случае и к какому результату и последствиям этих действий вы сами готовы. Редкие магические привороты. Случаи из личной практики. Каким бы специфическим ни было основное направление моей работы, иметь дело с любятиной приходится почти в каждом третьем случае. В основном это, конечно, заезженные стандартные ситуации из разряда «у мужа появилась любовница», «бросила жена» и «просто хочу того мужика, хоть ты тресни». Но бывают и исключения о которых я и хочу вам немного рассказать. Казалось бы, зачем еще люди прибегают к любовной магии? А вот бывают случаи, когда магическое воздействие делается не для привлечения партнера, или наоборот, отвлечения назойливых ненужных персонажей, а скорее как своеобразная страховка для и без того хороших отношений. Бред, скажете вы. А я возражу. Да, но рабочий. И пример со страховкой я привел не просто так. Ведь то же самое осага делают все, кроме злостных нарушителей, даже профессиональные гонщики, и считают это нормой. То же самое и с любовью, как ни странно. Некоторые мои клиенты, помимо обычного похода в ЗАГС, предпочли еще подстраховаться, кто-то амулетом на семейное благополучие в целом, а кто-то ритуалом связки, не путать с приворотом, где работа выполняется через подчинение одного партнера другим что пуш уж наверняка. Это, пожалуй, даже можно было бы сравнить с венчанием, если бы венчание действительно работало. Но подобного рода заказы скорее исключение из правил. Так уж повелось, что к магии народ прибегает в основном тогда, когда уже поздно подкладывать соломку, и надо оперативно что-то предпринимать. А заказы на опережение ситуации — большая редкость. И это не только в любовной сфере. С бизнесом происходит примерно то же самое. Но по своему опыту я все же хочу сказать, что лучше, проще и разумнее действовать еще до появления красных флагов. А как вы сами относитесь к страхованию? О контроле желаний. Чего ожидать от Вселенной? Мысль материальна. Бойтесь своих желаний, иногда им свойственно сбываться. А бояться стоит, потому что мыслеформа порой приобретает далеко не тот эффект, который можно было бы ожидать. В магии зачастую используется многоплановая модель мира. Так, на одном из высших планов, ментальном, план чистой информации, с которого в дальнейшем происходит проецирование на более грубые в виде образов, форм и физических проявлений, изначальная идея у всех похожих событий одна, независимо от их силы, и отдельных качеств. Любая мысль относится именно к ментальному плану. Так мысль о дожде может быть спроецирована, реализована как в виде легкой мороси, так и в виде ливня. Если рассматривать наш мир как гигантскую компьютерную матрицу, то каждого человека в той или иной степени можно сравнить с программистом этой матрицы, в зависимости от уровня доступа, способного вносить изменения и структурировать пространство, запуская определенные команды. А теперь представьте, если миллионы таких программистов отправляют в глобальный компьютер один и тот же код. Посвящение в магии. Ритуалы инициации. Пожалуй, ритуалы посвящения или инициации присутствуют практически во всех культурах, в зависимости от общества, куда принимают нового адепта Ритуалы могут незначительно отличаться, но у них почти всегда есть одна общая черта ⁇ инициация через смерть. Для приобретения нового статуса или качества, Неофит переживает ритуальную смерть по нарожку, таким способом, обрывая все старые, ставшие уже ненужными привязки. Порой это сопровождается еще и обретением нового имени для закрепления перемены личности можно привести множество примеров от монашества до всяческих тайных и не очень ложь. Но в магии все куда прозаичнее, так как посвящение зачастую может проходить не через бутафорскую мнимую смерть, а через вполне обычную. В этом случае человек обретает новый статус уже в следующем воплощении. И несмотря на то, что такого рода инициации в наше время считаются запрещенными, они все равно порой проводятся в некоторых организациях. Правда, бывают и исключения, когда смерть физического тела не происходит, а само посвящение проходит через так называемую шаманскую болезнь с помощью духов, когда личность человека попросту разбирается на запчасти и затем собирается заново. И хотя физическое тело при этом остается невредимым, Этот процесс существенно сказывается на структуре тонких тел, сознании, психике и всех сферах жизни человека. Также стоит отметить, что шаманская болезнь может как быть простимулирована искусственно кем-то из посвященных, так и возникнуть абсолютно спонтанно. Но это уже совсем другая история. Ритуалы в магии и магия без ритуалов В одной из предыдущих статей я уже писал о том, как настройка сознания влияет на эффективность ритуалов. Но недавно поступил вопрос, а возможно ли вообще магическое воздействие без ритуальной составляющей? Оно-то возможно, но, как говорится, есть нюансы. Давайте же в этом разберемся. Любое магическое воздействие заключается в изменении базовых принципов и свойств предмета или ситуация на информационном уровне, ментальном плане, которая зачастую может достигаться как путем проведения определенных ритуалов, исходя из поставленной цели, так и без таковых. В свою очередь, ритуал — это вспомогательная начальная ступень в процессе серьезной магической работы, если есть необходимость существенно повлиять на что-либо. Прежде всего, Такие манипуляции служат входом в нужное состояние сознания и ключом к определенному энергоинформационному каналу, опять же, в зависимости от конкретной цели. То есть в этом случае необходимые изменения вносятся путем проекции с физического плана, манипуляции с предметами в процессе ритуала, на энергетическую и ментальную составляющую объекта воздействия. Впоследствии эти изменения закрепляются уже на ментальном плане, на уровне чистой информации, как те самые нолики и единички в матрице. А уже потом запускается процесс обратной проекции, с ментального плана на физический, но с учетом внесенных оператором поправок. Конечно, такие явления, как, например, сглаз, не требуют каких-то ритуальных действий. В этом случае все делается исключительно на уровне энергетики но и эффективность, энергозатраты, КПД, результат, при этом, как правило, оставляет желать лучшего. А сглаз попросту не подействует на человека, который обладает достаточной встроенной защитой, даже если он при этом, в принципе, далек от магии, достаточно просто гармонично жить и развиваться. В случаях же с более серьезными воздействиями обойтись без ритуальной составляющей можно лишь при должном навыке, действуя изначально лишь на ментальном плане. Для этого необходимо обладать не только пониманием базовой механики воздействия, структуры тонких тел и особенности работы с информационными потоками, но и достаточным уровнем восприятия, позволяющим такие манипуляции и совершать, а также соответствующим уровнем влияния на окружающую реальность, иначе как об стену горохом, основанную на том, что в магии именуется договором. А достигается все это путем длительных тренировок и постоянной практики. Так что любители сходу прыгать выше собственной головы рискуют только получить ушиб той самой головы. И именно поэтому на начальных этапах я все же советую забивать гвозди молотком, а не собственным лбом, и начинать с теории, постепенно нарабатывая практический опыт на более простых ритуалах, параллельно прокачивая себя в плане восприятия и энергозапаса. И на моем обучении все обязательно проходят эти необходимые этапы. Ритуалы с оплатой по результату. Подводные камни. Довольно часто в интернете можно встретить рекламное объявление от магов, предлагающих свои услуги с оплатой по результату. Казалось бы ничего опасного. Заказываешь работу и спокойно ждешь, когда произойдет желаемое. Но не тут-то было. Формулировка оплата по результату – это первый звоночек, после которого стоит насторожиться. За то время, что я провожу приемы, я успел наслушаться от клиентов на целый сборник историй, по которым можно сделать ряд определенных выводов. Подобная замануха, как правило, направлена не только на привлечение потенциальных клиентов, но и на усыпление их бдительности. Основной целью в таком случае является налаживание контакта, а дальше уже действуют, как говорится, кто во что гораст. Внезапно может потребоваться оплатить необходимые для работы материалы, стоимость которых непременно будет превышать стоимость самого ритуала, причем сделать это нужно будет максимально срочно, а то и неоднократно, а какие именно материалы нужны, вам вряд ли скажут. Вам могут поступать угрозы и шантаж. Да, бывает и такое. После того, как вы отправите магу все необходимое — фото, имена, явки, пароли... Угрозы могут быть как в банальном наведении на вас какой-либо смертельной порчи, так и просто в разглашении информации о вашем заказе, особенно если это порча или приворот. Вы же не хотите чтобы об этом узнал тот человек, на которого вы собрались воздействовать. Уверен, что нет, равно как и ту же самую порчу, которой тоже могут шантажировать, вы тоже вряд ли жаждете получить. Хотя такие кадры вряд ли способны что-то сделать, кроме писанины в социальных сетях. Также не стоит забывать и о теории больших чисел. Всегда есть вероятность, что ситуация у клиента разрешится сама собой если это не смертельное заболевание, конечно, или благодаря столь любимому всеми эффекту плацебо. В итоге и клиент счастлив, и магу деньги на карточку поступили всего лишь за душещипательные беседы. Но это большая редкость, даже по моим личным наблюдениям. Но все же не все подобные объявления пишутся мошенниками. Авторство некоторых из них может принадлежать и новичкам в магии, только развивающим свой талант, которым практика также необходима, как студентам-медикам необходимо регулярное посещение анатомического театра. Но тут уже вам решать, насколько ваше желание оплаты по результату совпадает с желанием попасть на вивисекцию в качестве подопытного. Магическая защита. Виды и описание. В последнее время у меня довольно часто спрашивают о магической защите и просят ее сделать. Но перед самой работой необходимо не только пояснить, что же это, но и определить, какую именно защиту надо делать в каждом конкретном случае. Как правило, магическая защита носит пассивный характер и делается исключительно с целью не допустить внесения сторонних изменений в тонкие тела человека. Если провести аналогию, то это что-то сродни доспеху на эфирном астральном плане. В разных магических традициях существует множество всевозможных защитных воздействий, но среди всех прочих можно выделить несколько наиболее часто встречающихся категорий. Первое. Защитные амулеты и талисманы. Как правило, делаются из материалов, хорошо впитывающих и удерживающих в себе энергетические матрицы. Принцип действия заключается в изменении пространства вокруг своего носителя, человека, к которому они привязаны. Это наиболее примитивный, но все же действенный способ обезопасить себя от дурного глаза и слабых магических атак. Желательно периодически подпитывать или обновлять. Вторая. Энергетическая защита. Делается через ритуальное воздействие на самого заказчика. При этом нужные характеристики. Вносится непосредственно в эфирное тело человека, что имеет гораздо лучший эффект и большую надежность, так как, в отличие от амулета, ее невозможно просто снять руками. Но и стоит это удовольствие значительно дороже обычного амулета. Третье. Агрессивная защита. Это скорее подвид ритуальной защиты, с тем лишь отличием, что она не только оберегает объект воздействия от сторонних нападок, но и наносит ущерб недоброжелателю. Возвращаясь, к примеру, с доспехом, можно сказать, что этот доспех с шипами, на которые может напороться неудачливый пакостник. Также бывают и амулеты, имеющие подобные свойства, но изготовить их под силу только продвинутым мастерам. Четвертое. Защита через покровительство. В этом случае любому вашему недоброжелателю Придется иметь дело не только с вашей личной силой и защитными барьерами, этой силой поддерживаемыми, но и с сущностью, под чьим крылом вы находитесь. А это по зубам даже не каждому магу, не говоря уже о бабках-ворожеях и простых глазливых соседках, любящих втыкать иглы в дверные косяки. Как правило, носит договорной характер, когда за защиту приходится чем-то платить. Подношения, откупы, и тому подобное. Но бывают и исключения, но это уже отдельная тема. Этот вид защиты можно классифицировать и как ритуально-агрессивную, но я считаю необходимым выделить ее как самостоятельный пункт. Пятое. Внутренние, родовые и тому подобные защиты. У 99% людей они очень слабые, либо отсутствуют вообще. Но у кого действительно имеются, тем бояться практически нечего. Кому это вообще может понадобиться? Да любому, кто так или иначе взаимодействует с социумом, где могут встречаться глазуны. Универсальная магическая защита. Что это? Как-то раз в беседе с не особо осведомленным в магии человеком речь зашла о магической защите а точнее о чисто эмпирической защите универсальной, которую никто и ничто не в состоянии пробить от слова совсем. И вот что получается. Ранее я уже писал небольшую заметку о видах магической самообороны, но к ней можно добавить некоторые важные нюансы. К примеру, какой бы эта защита ни была, амулет, ритуал или даже через покровительство какой-либо сущности, ее все равно можно вскрыть. Полная аналогия с бронированной дверью или автомобильной сигнализацией. Все зависит исключительно от умельца, который занимается раскупоркой, от умельца, эту защиту делавшего, и, конечно же, от самого оберегаемого субъекта и его личных характеристик вроде силы, энергозапаса, уровня значимости в социуме и еще нескольких десятков менее весомых переменных. Да, от обычного повседневного негатива и мелких неприятностей вроде нашествия злобных бабок в общественном транспорте, вас может оградить и простой, но правильно изготовленный амулет или оберег, а дать сдачи незадачливому любителю гарри-поттерских войн поможет и простое классическое отзеркаливание. Но на любой замок найдется отмычка или лом, кому что ближе. Разумеется, при условии, что вы вдруг нарветесь на обладателя этой отмычки или лома. А большинству реально способных на подобное «все лишние терки» это не более чем никчемная возня и копошение в грязи. Но таки даже смерть не является гарантией того, что никто не сможет вам подгадить, пока тело медленно гниет под слоем грунта, а душа странствует по тоннелям и реальности. Конечно, далеко не каждый на это способен, поэтому возможных угроз от всяческих инстаграмных погосниц можно не опасаться. Но всегда остается это самое пресловутое «НО». Так что в магии, как и в жизни, лучшая самооборона заключается в том, чтобы не отсвечивать, то есть попросту не давать повода сделать вам гадость. Либо вести себя так, чтобы даже при наличии таковых поводов никто даже не подумал о самой возможности какого-либо выпада в ваш адрес. Страх за собственную шкуру как правило, является отличным сдерживающим фактором даже для обладателей самых горячих голов. Магические атаки. Классификация негативных воздействий. Где есть защита, там есть и атаки. На примере предыдущей записи рассмотрим некоторые варианты деструктивного магического воздействия. Опять же, ритуалов есть при великое множество. Поэтому я предлагаю свою собственную классификацию. Итак, какие же они бывают? Прежде всего, негативные воздействия делятся на точечные и ковровые, массовые. Первое. Точечные. Это порчивые работы, направленные на одного человека или же на какую-то его конкретную характеристику. Здоровье, удача, финансовое благополучие, любовные отношения и тому подобное. Второе. Массовые. Для них больше всего подходит термин «проклятие», так как работы такого плана могут быть направлены как на семью, родовое проклятие, так и на местность, где проживает объект. В этом случае под раздачу, как говорится, попадают все, кому не посчастливилось состоять в родстве или жить на одной территории с объектом. В отличие от порченных работ, которые зачастую могут быть деактивированы после выполнения заданной программы, проклятия могут вообще не иметь сроков действия, лишь до полного их снятия кем-либо. Но и встречаются они гораздо реже. И точно так же, как и защитные, атакующие воздействия можно разделить еще на несколько категорий. Первое. Подклады. В этом случае деструктивная программа закладывается в какой-либо энергетически пористый предмет, который затем помещается туда, где возможен контакт с объектом. Способ этот хоть и действенный, но не особо надежный, так как подклад может попасть к совершенно постороннему человеку или же вообще разрядиться до того, как попадет в руки к нужной жертве. Вторая Энергетические воздействия при личном контакте. При этом деструктивная программа вносится в эфирное тело объекта. Сюда можно отнести как обычные сглазы, так и некоторые приемы боевой магии. Отличаются они тем, что действуют практически мгновенно, но при этом также быстро теряют свою силу. Третье. Ритуальные воздействия. Гораздо эффективнее всех предыдущих, но несколько сложнее в своем исполнении. Как правило, для ритуальных работ в этом случае используется фото или вольт, кукла, личная вещь или биоматериал, жертвы. При этом воздействие производится непосредственно на тонкие тела человека посредством установления симпатической связи между ним и вольтом или фотографией. Четвертое. Воздействие с привлечением духов. В принципе, они относятся к разряду ритуальных воздействий, но выделяются тем, что основная функция при этом отводится духу или сущности, которую при этом привлекают к работе. К этой категории можно отнести всевозможные кладбищенские порчи, привязки и так далее. Верхом мастерства при этом можно назвать вызов кого-либо из высших демонов, но это, как говорится, уже совсем другая история. Принцип бумеранга в магии Как-то в вопроснике в одной из запрещенных ныне сетей Кто-то у меня спрашивал о правиле бумеранга. Правда ли, что все плохое возвращается к тому, кто это совершил? Хотелось бы разобрать это чуть подробнее на примере все того же пресловутого бумеранга. Это оружие австралийских аборигенов действительно возвращается после броска, но лишь в случае промаха, когда бумеранг не поразил цель. Правильно брошенный бумеранг не возвращается, он остается лежать рядом с поверженной целью, либо торчать из нее. Так же и в магии. Любое негативное воздействие в конечном итоге отразится на том, кто его сделал, но тоже лишь в том случае, если оператор ошибся в своих расчетах. Например, правильно выверенное и исполненное проклятие никогда не ударит по тому, кто его сделал. И под словом «правильно» кроется целый спектр различных переменных, начиная от обоснованности, за дело прокляли или нет и защита объекта в том числе внутренней заканчивая такими банальностями как фазы луны и прочие ритуальные аспекты хоть это и мелочи но они тоже имеют некоторое влияние поэтому если вам что то прилетело от какого нибудь нехорошего человека утешать себя всякими ему все равно вернется как минимум глупо опускать события на самотек и списывать проблемы на законы Вселенной, это обычное проявление слабости. Если уж вы хотите, чтобы тот самый негодяй получил в ответ свою порцию добра и позитива, эту порцию ему сначала необходимо отправить, а подлежащий камень, как говорится, мы всегда успеем. Магическая трансплантация. Можно ли пересадить порчу? Фундаментальный закон сохранения энергии – Знает каждый еще из школьного курса физики, но мало кто ассоциирует его с магией, где любые взаимодействия тоже основаны на нем, но не только. Можно долго расписывать, что для получения желаемого результата необходимо приложить соответствующие усилия и так далее, но я не стану этого делать, так как это должно быть понятно каждому. Я хочу рассказать о применении этого принципа при снятии магических воздействий, используя уже знакомую нам физическую модель и величины. Допустим, мы имеем некое магическое воздействие, к примеру, порча, обладающая потенциалом X. Соответственно, чтобы его полностью устранить, необходимо приложить ту же силу, но другой полярности, минус х. Если порча качественная, допустим, на смерть, то и работа по ее снятию потребует не только высокого уровня профессионализма от мастера, но и довольно больших энергозатрат. Нужно ли это самому мастеру? Далеко не каждому. Лично мне, например, не нужно. Здесь я мог бы набивать себе цену для такой работы, но не буду. Но ведь бывают случаи, когда у мага в работе находятся два разных заказа. Один по снятию порчи, а другой по ее наведению. И здесь мы находим интересную, в плане практики и личного магического роста, и полезную, двух зайцев одним бабахом, лазейку. Сняв порчу с одного объекта, ее можно тут же переложить на другого. А здесь я мог бы описать, как это делается, но тоже не буду. Как говорится, кто сам это поймет, тому объяснять не надо. А кому надо объяснять, вряд ли сможет исполнить. Возвращаясь к физической модели, мы имеем следующее. Воздействие х-потенциала с помощью определенных манипуляций переносится на другой объект. Но будет ли это означать, что после подобного рода трансплантации, а по сути мы берем часть эфирного тела донора и пересаживаем его реципиенту, мы передадим тот же потенциал объекту номер 2? Нет. Объясню почему. Любое проклятие, да и не только проклятие, при смене объекта воздействия теряет свою силу. Потенциал Х снижается на определенный коэффициент. Это происходит за счет того, что при проведении ритуала тоже затрачивается некоторая часть энергии, да и сам мастер не всегда может в точности перенести и воссоздать изначальную структуру на новом месте. То есть возникают естественные потери, того самого потенциала, X. Согласно все тому же принципу сохранения энергии, эта доля потерь не пропадает в никуда. Можно сказать, что она просто вырабатывает себя, растворяясь в пространстве. Допустим, в месте проведения ритуала. То есть, если вы в одном и том же месте чистите 100 человек, то это место впитывает в себя понемногу то, что вы снимаете. И подолгу находиться в нем после этого я не рекомендую. Со временем, конечно, рассосется, но это как с радиацией. Вроде не видно, но она есть. Но вернемся к пересадке и коэффициенту убыли потенциала. Последний может быть разным, исходя из целого ряда факторов. Это и вид самого проклятия, раз уж мы взялись за этот пример, и профессионализм мастера, и состояние обоих объектов воздействия, и многое другое. Но для примера возьмем коэффициент 0,8. То есть изначальная порча на смерть X при ее переносе на другого человека станет порчей на болезнь 0,8X. При повторном порче на бездетность, 0,64X и так далее. Именно этими естественными потерями обусловлено то, что родовые проклятия, то есть передающиеся по наследству, даже если их не снимать, со временем угасают. Отсюда возникли и их общепринятые названия «до седьмого колена», «до десятого» и так далее, которые пусть и не всегда, но зачастую соответствуют действительной продолжительности силы их действия. Конечно, не всегда есть возможность пересадить порчу на кого-то другого. В таком случае ее можно запечатать в чем-нибудь «Амулет на неудачу хотели?» и закопать поглубже. В этом случае основной удар примет на себя место, кладбище, например, где вы работаете. И хотя эта работа действительно не из простых, она все равно гораздо эффективнее обычной чистки. Пользуйтесь, экспериментируйте, и будет вам профит. О кошках с точки зрения магии. Расписывать байки и легенды о том, как дружат с котами до да кошками, разного рода колдуны до да ведьмы, Я не буду. Искушенный слушатель и так может найти все это на просторах интернета. Но если вдруг кому-то все же будет интересно, могу потом написать свои соображения на этот счет. Мне хотелось бы заострить внимание на естественных деталях их жизни, которые все же зачастую оказываются незамеченными. Кошки свои нравны и самолюбивы. Это знают все. И многих это в них даже привлекает а привлекает как раз из-за так называемой разности потенциалов. Каких именно? Рассмотрим более подробно. Про инь и ян аспекты тоже написано много всего, но основная мысль заключается в следующем. Ян – активный, излучающий, создающий аспект, инь – пассивный, поглощающий, потребляющий. У большинства людей превалирует ян природа. Как это неудивительно, даже несмотря на общество потребителей и прочую социальную пропаганду. Человеку свойственно творить, а если не творить, так структурировать уже сотворенный мир вокруг себя, активно на него воздействуя. И все происходящее со среднестатистическим человеком, равно как и то, что он сам делает, он сам рассматривает исключительно с позиции, а каков будет результат этого деяния, явления для мира. Сможете доказать обратное? Дерзайте. Кошки же, наоборот, рассматривают все, да, у них, черт возьми, есть сознание, в отличие от многих двуногих, исключительно с потребительской точки зрения. А каков будет результат этого деяния, явления для меня? Им не надо ничего творить и что-то менять, их и так все устраивает. Но только в том случае, если это все — соответствуют их сиюминутным интересам. Если не соответствуют, они попросту ищут другое все, напрочь забивая на уже имеющиеся. Надеюсь, я достаточно ясно изъяснился. Вы думаете, что ваш кот любит вас? Он любит жрачку, которую вы ему даете, и вашу подушку, на которой он отсыпается после того, как нагуляется где-то трое суток. Да, бывают и среди людей подобные типажи, и их в простонародье принято называть эгоистами и прочими сволочами. Но зачастую это просто быдло, не имеющее ничего общего с этими прекрасными животными. Правда, и среди людей бывают исключения, но шанс встретить инь-хумана довольно невелик. Кошки любят играть, какого бы возраста они ни были. Они по натуре исследователи. Когда кот отгрызает голову мыши, он толкает ее лапкой, и проверяет, а не побежит ли она. Никогда не замечали? Критический подход ко всем событиям определяет еще одно отличие представителей кошачьих от человека. Люди мыслят шаблонами, у них есть набор стандартных ответов, и они знают ряд стандартных ситуаций, исход которых они так любят прогнозировать, причем чаще всего неудачно. Так что настоящий кот — это не пушистая ковайная няка, а хитрая, эгоистичная, демоническая скотина, лишь ухмыляющаяся в ответ на все потуги двуногих изменить мир якобы к лучшему и продолжающая жрать, спать и совокупляться в свободное время. Вот так-то. А там. Холодное оружие в магии. Моим ножом можно сделать все. Даже если есть что-то, что нельзя сделать моим ножом, он может послужить мотивирующим фактором, чтобы заставить это сделать кого-то другого. Вы уже знаете, что я весьма тепло отношусь к оружию, особенно к холодному, не к тому, которое держат в холодильнике, а к тому, которое сделано из металла и не стреляет. и обладаю сравнительно нехилым его арсеналом, хотя, как известно, нет предела совершенству. Это обусловлено не только моими эстетическими соображениями ну красиво же, но еще и практическими, так как львиную долю своих игрушек я использую и для работы. О них-то я и хочу сегодня рассказать. Уж который век нож является универсальным инструментом, существенно облегчающим нашу повседневную жизнь. От приготовления пищи до распаковки посылок из интернет-магазинов. И практически всю историю своего существования этот незаменимый предмет используется и в магии, где к нему приклеилось название «атам», от латинского артавус перочинный нож. Атамы могут быть различных форм и конфигураций, в зависимости от основной цели их использования. Но все же есть ряд некоторых закономерностей, и как в случае с обычными бытовыми ножами, каждый из которых используется для своей конкретной цели, нож для мяса, для хлеба, для масла и прочего, В магии тоже неплохо бы иметь несколько разных видов. Так, например, ножи с прямым клинком удобнее всего использовать для аккумулирования и направления потока энергии. Также ими намного удобнее чертить магические фигуры, если в них есть необходимость. В таких атамах часто используется проволочная обмотка рукояти, по аналогии с катушкой индуктивности, из меди для работы с ян энергиями или серебра для работы с инь-энергиями. Также прямые ножи удобны для работы со стихиями, особенно огня и воздуха. Традиционно для этого вообще принято использовать меч или шпагу, но в наше время мало кто может себе позволить длинноклинковое оружие, поэтому лучше оставьте эту затею, если не имеете разрешения на оное. Ножи с плавно изгибающимся лезвием хороши для ритуальной практики, как подспорье при изготовлении вольтов и прочих магических артефактов, а также при работе с энергетическим полем человека, когда требуется отрезать что-нибудь ненужное в виде лярвы, крадника, приворота и прочего непотребства. Они же используются и при проведении некромантических практик для рассекания пространства при призыве, например. Для последнего предпочтительней будет нож с костяной рукоятью, в то время как сам клинок – Неплохо бы зарядить энергией стихии смерти, а в идеале выковать из металла, долго пролежавшего в месте захоронения. Есть еще атамы, на первый взгляд, довольно замысловатых и причудливых форм, с крюками, пилами, зазубренными и так далее, которые обычно используются для жертвоприношений. Но эту категорию, пожалуй, опустим, так как профессионалы и без этого прекрасно знают, как ими пользоваться а для непосвященных подобная информация будет излишней. Резюмируя все вышеизложенное, хочу сказать, что если вы решили заниматься магией, хорошо бы иметь как минимум три ножа, парочку прямых и один изогнутый, а в идеале четыре и более. Маска как магический инструмент. Буквально с детства меня привлекало все, что скрывает лицо. И вовсе не из-за каких-то психологических заморочек, ибо вроде не урод. Периодически я пытался анализировать это свое пристрастие. Чем может быть вызвано желание скрыть лицо, кроме банального «не быть узнанным»? Стремлением к свободе от привязок, от фиксации в текущем положении в мире, от восприятия окружающими. В договоре уже давно закрепилось, что лицо человека является опознавательным якорем, определяющим его именно как конкретную индивидуальность. Таким образом, человек без лица или с другим лицом перестает быть собой для окружающего мира. Если известная личность надевает маску, то на этот короткий срок она избавляется от всевозможных лишних привязок, так или иначе с ней связанных, получает свободу, пусть и не полную, потому что одна маска всех проблем, конечно же, не решит. Действий... И восприятие. Стоит вспомнить хотя бы практики африканских и сибирских шаманов, надевающих маски во время ритуалов, дабы не быть узнанными духами, с которыми эти шаманы выходят на связь. Да и не только духами. Ведь даже восприятие человека окружающими влияет на его позицию в договоре. Потому что общественное мнение имеет довольно мощное влияние не только на социальном уровне. А уж о магических масках вообще можно писать практически бесконечно. Они могут не только избавлять от ненужных характеристик, но и наоборот придавать нужные. Маски могут иметь разные функции и характеристики, в зависимости от того, кем, как и с какой целью они изготавливались. Но роднит их одно. Все они обеспечивают носителю выход из общего договора как конкретного индивида. Нет лица, Нет личности. Свобода. Это явление получило отражение даже в массовой культуре. Вспомнить хотя бы фильм «Маска», где владелец маски Локи переставал быть собой, когда надевал ее. Черная и белая магия. Есть ли разница? В разных источниках постоянно встречаются такие термины, как «черная» и «белая магия». И эта дифференциация до такой степени укоренилась, что в нее теперь свято верят не только далекие от мира эзотерики люди, но и зачастую употребляют в своей речи и те, кто именует себя магами. Принято ошибочно думать, что белая магия направлена во благо, а черная — для свершения чего-то плохого. Но здесь мы натыкаемся также на моральную дилемму. А что же при этом считать добром, а что злом? Убийство ребенка, из которого мог бы вырасти маньяк, — это добро или зло? Или наоборот, является ли добром исцеление и помощь убийце? На эти вопросы каждый ответит по-своему, основываясь исключительно на своих моральных принципах и собственных суждениях. Так что, пожалуй, оставим это философам, а теорию о доброй, злой, белой, черной магии отметем как нежизнеспособную. Вернемся к определению магии в принципе. Кто-то считает ее наукой, кто-то искусством, но все авторитетные мнения сходятся на том, что это способ манипуляции пространством с помощью каких-либо действий. Лично мне ближе вариант с наукой, так как с практической точки зрения сходств гораздо больше, нежели в случае с искусством. Но если магия – это наука, пусть и не академическая, как множество других, вроде биологии или физики, то как можно делить, например, ядерную физику на черную и белую? Предположим, что белая используется на благо человека, АЭС, а черная, наоборот, для его уничтожения, атомная бомба. Попробуйте предложить такую классификацию ядерной физики любому ученому сообществу, а я посмеюсь над тем, что они посмеются над вами. Физика просто наука, которая не бывает черной или белой. А то, как используются знания из этой области, зависит исключительно от человека, эти знания применяющего. Точно так же дела обстоят и в области магии. Она просто есть, и навешивать лишние ярлыки как минимум глупо и нецелесообразно. Для простоты понимания этого вопроса можно условно предположить, что белая магия – это действие, направленное вовне, из альтруистических побуждений, а черное – вовнутрь, для удовлетворения собственного эго. Также недавно я натолкнулся на интересную мысль одного священника, и такое бывает, который утверждал, что белая магия намного страшнее и враждебнее для человека, нежели черная, так как и белые маги используют в своей работе церковную атрибутику и молитвы, но это скорее для маскировки. Со своей стороны могу сказать, что все эти молитвы, зачастую найденные в интернете или взятые с потолка, попросту не работают, а все манипуляции бабок-гадалок действуют исключительно как плацебо. И тот же священник утверждал, что, мол, любое магическое заклинание приводит к утрате души и является устным договором с бесами о ее продаже. Конечно, этот утрированный бред далек от истины, так как договор — это договор, а заклинание — это заклинание. Но даже если взять это за аксиому, чисто теоретически, то и молитву можно отнести к той же категории, только право на душу попросту переходит в этом случае другой сущности, но это уже отдельная тема. Об оккультных ипохондриках. Чем больны любители ходить по колдунам? Многим из вас наверняка доводилось сталкиваться или слышать рассказы об ипохондрии, когда человек придумывает себе болезни и начинает бегать по всем больницам и поликлиникам, но не потому, что он действительно болен тем, чем он считает, а потому что обладает таким психическим расстройством, зачастую простимулированным дефицитом внимания. А кто как не врач, осмотрит и выслушает. Но ипохондрия как явление затрагивает не только медицинскую сферу. Есть и другая категория людей, которых я называю оккультными ипохондриками. Такие сами выдумывают всевозможные порчи и проклятия, которые на них якобы наложили коллеги, соседи, баба Зина на рынке и тому подобное. Но гораздо ярче и насыщеннее это проявляется у мнимых одержимых. Ранее я уже затрагивал эту тему, когда говорил о том, что необходимо отличать одержимость от психического расстройства. Теперь же разберем, как протекает последнее. В данном случае можно смело ставить диагноз шизофрения и диссоциативное расстройство идентичности, так как человек в подобном состоянии может вести себя крайне неадекватно, выдумывая мнимые факты. К примеру, я есть дух злого колдуна из 18 века, вселившийся в это тело хотя следом за этим заявлением следует полный провал в плане знания каких-либо значимых исторических событий того периода и пытаясь ползать по стенам АКИ Эмиль Роуз. Вот тут-то мы и сталкиваемся с тем, что никакой экзорцизм нашему пациенту не поможет, а его болезнь лишь начнет прогрессировать, дух стал еще сильнее, никто его отсюда не изгонит и начинает такой ипохондрик в редкие моменты просветления искать альтернативные методы — церковь, бабки, шаманы, колдуны, экзорцисты — в любой последовательности. Но и те раз за разом сталкиваются все с той же проблемой, которая только в голове, давая еще больший толчок к развитию болезни. И будет это продолжаться до тех пор, пока сам пациент не обратится к доктору, Или же пока он не получит настоящих магических звездюлей от того специалиста, который все же распознает обман и которому некогда выслушивать бредни больного. Цены на рынке магических услуг. Как формируется прайс у экстрасенсов? В поисках консультации по одному очень специфическому юридическому вопросу я пришел к выводу, что на рынке услуг Действуют примерно одни и те же принципы, независимо от того, из какой именно отрасли эти услуги. Если рассматривать на конкретно моем примере, то одна и та же услуга у разных исполнителей может в разы отличаться по цене, в моем случае в три раза. Точно так же дела обстоят и в магической сфере. Ценник за одну и ту же услугу у разных специалистов может варьироваться от «за еду» до пары сотен тысяч рублей. Но здесь, помимо цены, стоит также учитывать и другие факторы. От сарафанного радио, именно по рекомендации знакомых, о результатах чьей-то работы, до заинтересованности конкретного специалиста в разрешении конкретного вопроса. Понятное дело, что те, кто работает на поток, придерживаются нижней планки, так как им важно лишь количество заказов, а не качество их исполнения и их уникальность. Не стоит ожидать от ритуала за 300 рублей какие-то сверхбыстрые качественные перемены, хотя чем черт не шутит, а все лишь потому, что за 300 браться за серьезную работу вряд ли кто-то захочет. Цена на любой ритуал зависит не столько от личных амбиций исполнителя, сколько от его востребованности, занятости и вовлеченности в саму работу. Рынок в любом направлении деятельности штука хоть и весьма гибкая, но в то же время довольно жесткая. Кто не может соответствовать заданной планке, тот просто не удержится на плаву. Конечно, есть и те, кто без каких-либо оснований и опыта сразу ставит максимальную цену, взятую, как говорится, с потолка. Но эти персонажи в прямом смысле долго не живут. По крайней мере, на свободе. Так вот, к чему я, собственно, все это говорю. Если вам что-либо нужно, не стоит бежать за халявой но и из имеющихся предложений нужно выбирать с умом то, что вам нужно. Гороскоп. Послание самому себе. Не секрет, что перед каждым очередным воплощением ментальное тело, душа, в большинстве случаев уже имеет определенные характеристики и приблизительный план действий на выполнение поставленных перед ним кармических задач. В соответствии с этим выбирается подходящее время, место и условия рождения. Существует множество различных систем, которые используют эти данные для определения характеристик личности человека и даже для попыток предсказания ключевых событий в его жизни. Попросту говоря, составление гороскопа. Хотя отнюдь не всегда это связано именно с астрологией так как эти исходные данные используются и в нумерологии, и в набравшем популярность в последнее время в дизайне человека. Но для простоты восприятия все же остановимся на определении гороскоп. Гороскоп, как часть системы мировосприятия, используется людьми уже не одно тысячелетие. Но зачастую мы имеем дело с профанацией, употреблением большего и высшего для выполнения низших задач в то время как именно благодаря Ему можно определить, что же хотела наша душа еще до воплощения, какая кармическая программа была заложена в ней изначально. Вкратце это можно сформулировать следующим образом. Гороскоп – не то, что предначертано свыше, а инструмент, с помощью которого можно определить свои истинные цели и задачи в этой жизни. Это своеобразное послание в бутылке, оставленное нам, Нами же самими. Просто его надо уметь грамотно расшифровать. Можно ли беременным ходить по экстрасенсам? Как я и обещал в одной из предыдущих заметок, здесь речь пойдет об одном из довольно распространенных вопросов, поступающих от женской половины аудитории. Не то чтобы об этом спрашивают очень уж часто, но все же регулярно. А утверждение, гласящее, что во время беременности «ни в коем случае нельзя прибегать к взаимодействию с потусторонним миром» довольно прочно засела в головах. Эта аксиома актуальна только для некоторых ритуалов, при которых проводится работа непосредственно с энергетикой самой женщины. Особенно если дело касается деструктивных воздействий, привороты тоже отнесем к этой категории. Ведь во время беременности у нее с ребенком не только общая система кровообращения, Но и то, что принято называть биополем. Так что все привязки будут отражаться не только на самой заказчице. В этом случае возникает очень большой риск внесения изменений в формирование плода, что может проявиться даже на физическом уровне, если манипуляции проходят на ранней стадии беременности. Поэтому, если вдруг барышня залетела и хочет приворожить незадачливого папашу, сделавшего ноги, но при этом не навредив будущему ребенку, то приворот в этом случае может быть только один – через борщ и ублажение его низменных потребностей. Да и вообще, даже если нет и намеков на беременность, я рекомендую сперва опробовать именно этот безобидный способ. Во всех же прочих случаях – для диагностики, некоторых видов чистки, корректировки событийного ряда и прочего – можно. Обычный просмотр, по сути, ни на что не влияет, поэтому он так и называется, и поэтому не может никак отразиться на беременности, ни положительно, ни отрицательно. Ну а насчет гаданий я уже говорил. Это, в принципе, не имеет особого смысла, но если вдруг очень хочется, то тоже можно. Что происходит с самоубийцами после смерти? После каждой громкой новости о самоубийстве мне поступает множество вопросов касательно дальнейшей судьбы самоубийц. Не поленился найти мои старые записи по этому вопросу. Вообще, очень интересная тема – влияние суицида на последующее существование. Естественно, уже не в самоубитом теле. Пришло на рабочую электронную почту письмо следующего содержания. «Суицид. Теоретический вопрос». Не могу найти другого решения проблемы. Теоретический вопрос в том, что если смысл данного воплощения уже фактически утерян и остается только одно – суицид, то отразится ли это какими-либо роковыми последствиями? Но даже чисто теоретически, если я буду не в состоянии что-то делать полезное для гения Земли, то я уже буду ненужным организмом, ненужной клеткой для гения Земли. Имею ли я право в таком случае сам себе ускорить процесс умирания, в смысле самому умертвить свое физическое тело? Или это решает только сам Адам Кадмон? Любой поступок так или иначе отражается на ментальном теле, изменения в котором переносятся на последующие воплощения. Особенно если этот поступок повлечет физическую гибель действующей оболочки. Если смысл текущего воплощения, как считает пациент, утерян, то смерть по воле гения Земли не заставит себя долго ждать. Торопить ее не стоит, но приготовиться к ней должным образом лишним не будет. Вот интересно, вроде писался я товарищ далеко не безграмотный, а вопрос в то же время глупее некуда, на мой взгляд. Или это я чего-то недопонимаю? Относительно судьбы суицидников могу сказать лишь что что она очень незавидна, так как они попадают в еще большую безысходность, чем та, от которой они пытались сбежать. Чтобы понять это, стоит ознакомиться хотя бы вкратце с самим процессом умирания, отмирания и переработки тонких тел и структуру миров посмертия. В начале самоубийц ждет процесс длительной и мучительной очистки от всего накопившегося негатива в нижних демонических мирах, что в некоторых религиях именуется адом, но все же таковым не являются. Ведь, несмотря на всю мучительность этого процесса, хоть в этом не наврали, он все же идет на пользу для того, что мы называем душой. Затем, после этой мясорубки, уже чистая и готовая к воссоединению с ГЗ монада, отправляется в миры более высокой частотности, где происходит ее обновление и подготовка к следующему воплощению на физическом плане. Только вот и следующее воплощение будет еще более жестким по сравнению с предыдущим, так как человек нарушил изначальную программу, своим необдуманным глупым поступком прервал заранее запланированную цепь событий, так или иначе отразившихся на развитии всего эгрегора, который так просто его не простит, нужно будет отработать, та самая карма. Поэтому, подводя итог, хочу сказать лишь одно. Если вас вдруг посетит такая бредовая мысль, то гоните ее прочь из головы и лучше подумайте, как изменить ситуацию здесь и сейчас. С проблемами лучше бороться сразу, а не откладывать все в долгий ящик и наживать или наумирать, если быть точнее, себе новых. «Пока жареный петух не клюнет» О запущенных случаях в магии «Пока жареный петух не клюнет» Это выражение известно всем, ибо давно стало частью местного менталитета и фольклора. Любую проблему принято замалчивать и не обращать на нее внимания, пока не дойдет до точки кипения, причем независимо от природы этой самой проблемы. Но, основываясь на своем опыте, Могу отметить, что в магии это имеет куда более запущенный вид. Зачастую человек сам не хочет осознавать, что на нем, допустим, имеется деструктивная программа. Причем даже не важно, вызвана она каким-либо сторонним воздействием, притянута самостоятельно или же просто активировалась по какому-то стечению обстоятельств. Да-да, такое тоже бывает. Как и во всех аналогичных ситуациях, в иных сферах нашей жизни, Здесь важно прежде всего осознание того, что проблема действительно есть. Далее не менее важно понять ее природу, а затем уже принимать соответствующие меры по ее ликвидации. Причем все это крайне необходимо делать в максимально сжатые сроки, чтобы не усугубить ситуацию до такой степени, что любые потуги что-либо изменить будут уже бесполезны, аналогично, например, с онкологией. Но это... Идеальный алгоритм, а на деле мы видим совершенно противоположное. Настала в жизни черная полоса, да и хрен с ней, сама пройдет. Не проходит, ой, что-то неладное, а схожу-ка я к гадалке. Гадалка дует в уши про какую-то тройку мечей, да и картинка на карте страшная. Пойду-ка я в церковь, свечку взял, поставил, помог батюшке заправить лексус, а толку нет, пойду к бабке Серафиме. Бабка пошептала, трава заварила и вещает о том, что это порча. Хорошо, если таки бабка действительно видящая попалась, а не шарлатанка и самозванка. Надо снимать. Только вот проблема. Банальный сглаз она может и снимет за кусочек сахара. А вот с грамотной порчей уже беда. Так как для ее снятия необходимо понимание самого механизма проклятия, разновидностей которых существует огромное множество. И справиться с этим может только тот, кто сам такие порчи делает. Сантехник же вам проводку не починит, верно? Так и здесь. Правда, пока вы занимаетесь всеми этими хождениями по инстанциям, драгоценное время, зачастую месяцы, потеряно, а тот самый пресловутый жареный петух уже не просто клюнул, а почти заклевал. Из-за таких откровенных глупостей у вас накапливаются проблемы, а у нас — работа. Нет, я не жалуюсь, скорее даже наоборот. Но все же хочется предостеречь и заставить шевелить мозгами тех, у кого между ушей еще хоть что-нибудь осталось. Не надо откладывать на потом то, что необходимо разруливать при первом же звоночке. Иначе разруливать будет уже бессмысленно. Лучше заблаговременно подумать о своей защите, либо, если что-то случилось, то о диагностике — и оперативной чистки. Является ли аборт убийством, когда душа вселяется в новое тело? Ввиду регулярно поступающих вопросов на тему беременности и абортов, хочу прояснить некоторые аспекты, которые считаю важными. Начнем, пожалуй, с абортов. Хоть в последнее время и немного подутихло, но все равно поднимается в обсуждениях тема абортов и сопутствующих этических аспектов. В целом всех участников дискуссии можно разделить на два противоборствующих лагеря противников аборта и тех, кто не считает подобное вмешательство чем-то греховным. Есть также и нейтральные, и мечущиеся. Это те, кто пытается найти оправдание для женщин, решившихся на такой шаг, в зависимости от обстоятельств, с которыми им довелось столкнуться и что послужило причиной для такого решения. И если в фанатично-религиозных кругах церковные иерархии аборт практически громогласно именуют грехом, то в эзотерических все далеко не так однозначно. Существует мнение, что душа, ребенка, кружит вокруг потенциальных родителей еще до зачатия, таким образом, как бы сподвигая их на этот, без сомнения, важный шаг а затем сразу привязывается к плоду. Пожалуй, это верно, но лишь отчасти. Да, будущий ребенок выбирает наиболее подходящее определение, хотя выбор далеко не единственный влияющий фактор при выборе семьи, своих будущих родителей и может некоторое время ждать своего воплощения. Но в какой именно момент происходит сама привязка души к новому телу? Могу лишь сказать, что не раньше двух месяцев. Мне доводилось наблюдать плод на этом сроке, и я могу со всей ответственностью сказать, что в два месяца это просто оболочка, являющаяся лишь частью организма потенциальной матери. Равно как мне доводилось наблюдать и новорожденных в инкубаторах, которые вполне себе уже являются полноценными людьми, с душой и телом, страшными, сморщенными и скрипящими, но все же людьми». Поэтому определенные сроки допустимости медицинского вмешательства лично я считаю вполне разумными. И до двух месяцев это вмешательство можно считать обыкновенной ампутацией. А принимать решение о том, прервать беременность или же сохранить ее, вправе исключительно потенциальные родители. Но уж никак не священнослужители и прочие любители погорланить про это же убийство. Как же в этом случае с примерами, когда ожидающее воплощение душа выходит на связь с родителями еще на ранних сроках, доводилось мне сталкиваться и с такими случаями. Это вполне возможно, так как, как я уже говорил ранее, она может притянуться еще задолго до того, как вписаться в новое тело. А вот куда она девается в случае прерывания беременности, я, к сожалению, достоверно не могу сказать. Но либо уходит в режим ожидания — либо получает свой определенный внетелесный опыт и отправляется искать новый вариант для воплощения. А о допустимости определенных магических манипуляций во время беременности я напишу чуть позже. Кому интересно, не забудьте подписаться на канал. Полтергейст. Откуда берется и что с этим делать? Мы те, кто задувает огонь в ваших очагах. Мы те, кто скрипит половицами в старых домах. Мы живем в дуплах мертвых деревьев, пищим мышиными голосами и смотрим из провалившихся окон разрушенных храмов. Мы не позволяем смеяться над собой и видим любую ложь. Алексей Пехов Когда заходит речь о полтергейсте, у большинства возникают ассоциации с фильмами в духе паранормального явления но мало кто осознает, что стать героем такой истории может практически каждый. Само слово «полтергейст» переводится на русский язык как «шумный дух» и включает в себя довольно много разных подвидов потусторонних гостей, но объединяет их всех одно. Они действительно шумные, они подпитываются за счет страха, внушаемого ими живым, они могут расти и развиваться, становясь при этом сильнее и опаснее. Существует множество описаний событий с участием полтергейста, но лишь часть из них выдуманы, остальные же имеют вполне реальные, хоть и не всем понятные и в большинстве случаев сверхъестественные основания. Причина их появления в жилище, потому что в других местах никто на них не обращает внимания, может послужить много факторов. Это может быть и ранее умерший жилец, привязанный к месту и не способный упокоиться самостоятельно. Также подобный дух может быть направлен к жертве по заказу недоброжелателя. А еще полтергейст может появиться из-за образовавшегося, порой спонтанно, в месте локализации портала. Эти три причины лишь наиболее часто встречающиеся, но могут быть и другие, на которых мы не будем заострять Наше внимание, как правило, первое время дух довольно слаб и не может сколь-либо серьезно навредить, так как ему требуется время и пища, энергетическая подпитка, для того, чтобы закрепиться на новом месте. И первое проявление его деятельности человек обычно пропускает или списывает на собственную рассеянность в случае пропажи или перемещения вещей, усталость, галлюцинация в случаях визуального проявления и тому подобное. Но когда такие случаи учащаются, это вносит некоторый дисбаланс, прежде всего в психику жертвы, вызывая у нее отрицательные эмоции, растерянность, страх, гнев, за счет которых и питается дух. И если на первых порах проявления полтергейста не такие явные и опасные, то через некоторое время когда вы уже перестаете чувствовать себя защищенным у себя же дома, у него развязываются руки, и уровень опасности для вас и вашего окружения существенно возрастает. Конечно, дело далеко не всегда доходит до летающих ножей и бегающих по комнате стульев, хотя и такое бывает. Но энергетическое истощение и психическая неуравновешенность, вызванная потусторонними проявлениями, тоже несет мало приятного а в запущенных случаях может привести и к довольно трагическим последствиям. Поэтому при первых же подозрениях в том, что у вас дома появился новый жилец без регистрации, лучше обратиться к специалисту, пока не возникла нужда обращаться в психиатрию или похоронное бюро. О духах местности. Как не стать жертвой? В работе с духами местности таится куда больше опасностей чем может показаться на первый взгляд. Лишь некоторые из них могут оказаться доброжелательны к человеку, в остальном же они подобны голодным хищникам, в первичном контакте с которыми довольно часто решается лишь один вопрос – кому быть едой, а кому едаком? В первую очередь это относится к диким и заброшенным местам, но и в населенных зонах тоже могут таиться свои опасности. Именно при первом контакте – Важно заметить настрой духа, чтобы не пропустить решающий удар. Место не убивает сразу, оно может проникать в тонкие тела человека постепенно, шаг за шагом, выедая саму суть человека и запивая все это его жизненными силами. В местах антропии, покинутых людьми, доминируют принципы рассоздания, навивающие мысли о смерти и смертности, которые, если их вовремя не ампутировать из сознания, могут даже довести до суицида. И множество самоубийц, избравших местом своего последнего вздоха различные заброшенные объекты, прямое тому подтверждение. В дикой же местности духи, чуя настрой жертвы, воспринимают его как прямой посыл «я, еда», и без лишних сантиментов приступают к трапезе. Страх в лесу, Ахиллесова пита даже подготовленного человека. Именно он привлекает сначала сущностей, откусывающих от его «я» по кусочку. Затем мелкий гнус и насекомых уже на физическом плане, а потом и крупных хищников. Все это может быть довольно растянуто во времени, но духом некуда спешить. Поэтому спешить надо человеку, даже выбравшись из неблагоприятной локации. Нужно в первую очередь очиститься от всех переживаний, восстановиться физически, энергетически и ментально, иначе этот процесс не будет остановлен. Сонный паралич на грани физиологии и метафизики. По некоторым оценкам, примерно 8% человеческой популяции хотя бы раз в жизни сталкивалась с сонным параличом, расстройством, при котором засыпая или просыпаясь, Человек впадает в состояние безвольной куклы, не способной пошевелить конечностями или даже попросить о помощи, исторгнув из груди хоть какой-нибудь звук. Паралич может продолжаться от нескольких секунд до нескольких минут. Казалось бы, совсем немного. Однако за это время человек, находящийся в сознании, но не способный управлять своим телом, может изрядно перепугаться. Особенно, когда очередной приступ — сопровождается слуховыми или аудиовизуальными галлюцинациями. Шаги в комнате, вздохи, голоса и тени где-то на периферии зрения. К этому может добавиться ощущение тяжести на груди, словно кто-то положил на нее свою твердую и холодную руку. Естественно, сонный паралич это не современное явление. Впервые четко задокументированный случай сонного паралича описал в медицинском трактате XVII века, Голландский врач Избрантван димерберг пациенткой которого была 50-летняя женщина в добром здравии. Когда она пыталась уснуть, ей казалось, что дьявол лежит на ней и держит ее. Иногда она задыхалась от большой собаки или вора, которые лежали на ее груди, так что она едва могла говорить или дышать. И когда она пыталась сбросить их, то попросту не могла двигать своими конечностями описывал врач рассказ женщины. Сонный паралич можно назвать прародителем многих существ из демонического пантеона в фольклоре разных стран. Об этом расстройстве рассказывали в древних манускриптах. Правда, называли иначе и связывали с миром паранормального. Канадские эскимосы, например, считали столь безвольное состояние на границе сна и бодрствования проделками шаманов, которые отбирали у человека возможность двигаться. В японской культуре виновником является мстительный дух, который душит своих врагов, пока они спят. В нигерийской культуре это женский демон. В бразильском фольклоре под описание сонного паралича подходит персонаж по имени Писадейра. Это старуха с длинными ногтями, которая ночами шастает по крышам И скачет на груди у тех, кто на полный желудок ложится спать на спине. В славянской мифологии под описание последнего попадает Мара призрак, который душит по ночам спящих людей, наваливаясь на них сверху и принося с собой страшные сны. Аналогичные неприятные паранормальные сущности в мифологиях других европейских стран носят схожие названия. Собственно, истоки французского слова кошмар французский «Кошмар» и английского nightmare тоже можно искать где-то рядом. Не зря ведь серия картин «Ночной кошмар» Генри фьюзели навеяна рассказами о привидениях и сонном параличе. Но сейчас мы не про этимологию. Сверхъестественных существ обвиняют в причинах возникновения сонного паралича не просто так. Зрительные и звуковые галлюцинации, которые сопровождаются параличом всех органов, Тяжело было объяснить науке еще лет сто-двести назад, когда бытом человека правила религия и суеверия Размытое состояние сознания на границе сна и бодрствования определенно способно порождать демонов, особенно когда человек начинает паниковать и не понимает причин своего беспомощного состояния. С научной точки зрения, галлюцинации, которые сопровождают сонный паралич, обычно подразделяют на три типа незваный гость необычные телесные переживания и инкуб незваный гость характеризуется ощущением страха и неприятного присутствия сопровождаемого визуальными и слуховыми галлюцинациями под необычными телесными переживаниями вестибулярно моторными галлюцинациями подразумевают ощущение парения и впечатления словно пациент вышел из своего тела и может наблюдать его со стороны. Инкуб относится к ощущению давящего на грудь объекта и одышки. С позиции же эзотерики и оккультизма явление сонного паралича объясняется переменами в восприятии окружающей реальности, которые происходят с человеком в переходном состоянии между сном и бодрствованием. Именно в таком состоянии Человек способен улавливать значительно больше сигналов не только на физических планах, но и на более тонких. А метод осуществления астральной проекции из переходного состояния является одним из наиболее эффективных, чем пользуется множество астролетчиков и всевозможных хакеров сновидений. И существует такая закономерность синхронизации. Чем больше человек способен воспринимать пространство большей мерности, тем больше интерес он вызывает у существ, которые там обитают. Более подробно на эту тему я писал в своей книге. Поэтому сонный паралич и возникающие при нем галлюцинации в виде всевозможных демонов, для которых человеческий страх – один из лучших деликатесов, можно объяснить не только с точки зрения биологии, как рассинхронизацию между сигналами мозга и нервными синапсами, но и с позиции метафизики как синхронизацию восприятия с демоническими измерениями. Но самое интересное в этом явлении то, что оба эти объяснения не противоречат, а дополняют друг друга. А у вас был когда-нибудь сонный паралич? Тульпа. Воображаемый друг или враг? Ранее мы уже общались на тему Полтергейста и его природы. Но тогда я говорил лишь о духах естественного происхождения, то есть появившихся без участия человека. Здесь же хочу затронуть отдельный подвид, выбивающийся из общей классификации. Это тульпа, дух, который создается самим человеком. Википедия дает этому явлению довольно скудное описание. Тульпа – термин в мистицизме, обозначающий паранормальное существо или объект, созданы с помощью силы мысли. Тульпа может казаться самостоятельным существом и являться собеседником, например, воображаемым другом. Хотя уже из этих строк понятно, что эти воображаемые друзья тоже существенно отличаются друг от друга в зависимости от воображения их создателя и объема энергии, выделяемой на поддержание структуры конкретной тульпы. И хорошо еще, если это воображаемое существо – имеет дружественные намерения, ведь так бывает отнюдь не всегда. Воображаемый враг куда опаснее врага физического, так как защититься и спрятаться от такого практически невозможно, если вы не владеете некоторыми навыками контроля сознания и оперирования окружающим пространством. Этому явлению наиболее сильно подвержены дети в силу большей пластичности их сознания. По той же самой причине – они лучше приспособлены не только к восприятию тонкоплановых сущностей, но и к самостоятельному их формированию и даже выращиванию. История знает множество примеров, когда воображаемый друг на протяжении длительного времени развивался, рос и эволюционировал, впоследствии становясь полноценной личностью, способной давать своему создателю советы, отнюдь не всегда полезные, а то и способной подавить, и даже поработить его разум. Но, несмотря на это, в интернете встречается множество форумов, содержащих всевозможные практические руководства по созданию собственной тульпы, где тульповоды делятся своим опытом. Правда, мало где говорится о технике безопасности и о том, к каким плачевным последствиям может привести это на первый взгляд невинное развлечение, вплоть до психиатрической лечебницы, или даже летального исхода. Ну и куда же мы денемся без нашей любимой рубрики «КамАЗ-щебня»? Правильно, никуда. Так как недавно я даже наткнулся на страничку, где предприимчивые умельцы продают свои тульпы, привязанные к куклам, довольно симпатичным, кстати, и дают рекомендации по обращению с ними. Правда, почему-то они предпочитают не упоминать, что те самые духи, как они именуют этих сущностей, созданы искусственно и требует колоссальных энергозатрат по приведению их в приемлемое состояние. Но даже качественно, если вы все будете делать правильно, выращенная тульпа стоит на низшей ступени по сравнению с духами естественными, природными, умертвиями и тому подобными, и не столь эффективна в магической работе. Для последних, к слову, гораздо лучше подходит союзник, как его принято именовать – в некоторых магических школах, являющейся частью подсознания самого мага, личностью одного из предыдущих его воплощений. Да и то, для качественной работы с ним тоже нужна серьезная подготовка. Например, техники по пробуждению союзника я даю своим ученикам лишь на третьем курсе обучения, когда могу быть уверен в имеющихся у них знаниях и навыках. Мораль всей заметки не так уж и сложна. Если вы видели популярный видеоролик, где мужчина пытается залезть в клетку к медведице, то наверняка помните слова его друга, снимавшего этот процесс на телефон. «Не лезь, падшая женщина!» «Дебил, самка собаки», имевший половое сношение в пассивной роли. «Она тебя сожрет!» Поэтому, собственно, лезть в это и не следует. А если очень хочется, то для начала позаботьтесь о должной подготовке и накопите больше знаний по данному вопросу. Как говорится, берегите себя и своих близких. О городской нечисти. По народным поверьям считается, что чем дальше ты находишься от цивилизации, тем вероятнее шанс наткнуться на какую-нибудь нечисть. Так, например, вдали от больших городов, в деревнях, до сих пор пугают детей лешими и домовыми, хотя последние не особо-то и страшны. И действительно, встретить в мегаполисе Кикимару или Упыря практически невозможно. Похожие на них персонажи, отирающиеся возле ночных клубов, не в счет. Старая нечисть не любит шум, но это вовсе не означает, что в городах в этом плане безопаснее. Говоря о нечисти, нельзя забывать о разнообразии ее представителей. Ведь есть и те, кому наоборот, по нраву людские эмоции, гул толпы, И прочие особенности густонаселенной местности. Классическим примером в этом случае является тот же Полтергейст, о котором я говорил немного ранее. Но помимо него есть и множество иных, например, чертям и бесам насыщенные человеческой энергией города очень даже по вкусу, не говоря уже о неупокоенных духах во всем их многообразии. Хотя последних стоит все же отнести к категории нежити, но это просто вопрос общепринятой классификации и не более. На самом деле, городской нечисти ничуть не меньше, чем лесной и деревенской, просто она тоже умеет приспосабливаться под окружающую действительность. А то, что люди меньше обращают на нее внимание, является проблемой самих людей. Неосведомленность или намеренное игнорирование человека в данном вопросе играет против него же самого. Предметы в жилище пропадают и появляются в другом месте, Просто я сам переложил и забыл об этом. Кошка залипает, глядя в одну точку, просто у нее перезагрузка матрицы. Постоянно мучают кошмары и перманентная усталость. Просто перетрудился, и пора в отпуск. Но мало кто понимает, что все это — сигналы о присутствии рядом с вами тех, кто может питаться вашей жизненной силой. И в таком случае необходимо оперативно от этого избавляться. Иначе ни к чему хорошему эти просто вас не приведут. О фанатиках, фанатизме и ментальных паразитах Хотелось бы немного заострить внимание на общих чертах всех объединяющих движений мировоззрений, и многие из них имеют гораздо больше общего, чем, казалось бы, на первый взгляд, даже активно противоборствующие между собой. Для примера можно взять христианское сектантство из религиозной сферы, а также коммунизм из политических. Исторические и идеологические аспекты отбросим за ненадобностью. Они являются лишь поверхностным наслоением. Что общего у этих, казалось бы, совершенно противоположных изобретений воспаленного человеческого сознания? Им, как и многим другим, свойственен фанатизм, который, в свою очередь, можно характеризовать как слепую веру и приверженность определенным идеям. Фанатизм же, как религиозный, так и политический, обладает рядом обязательных характеристик. Это проявление излишней эмоциональности, зачастую отрицательно сказывающейся как на нервной системе фанатика, так и вступившего с ним в спор индивида. Неспособность принять точку зрения оппонента или хотя бы обоснованно и адекватно ее оспорить, а также стремление убедить всех в своей правоте и привлечь новых адептов религии мировоззрения. Вам часто вручали брошюрки со словами «Что вы знаете о Боге?» или агитационной прокламации коммунистического толка с призывами записаться в партию или прийти на митинг. А ведь эти явления имеют общую природу. Заглянем глубже. Человек, являющийся приверженцем той или иной религии, или объединяющего мировоззрение, на самом деле является лишь частью большого эгрегора, гиперсущности, состоящей из таких адептов, являющихся клетками ее организма, а зачастую батарейками, служащими исключительно для его подпитки и дальнейшего развития, рабы божии. Но чем лучше батарейка, тем большую важность она имеет для работающего на ней прибора, тем больше прибор заботится о ее сохранности в рамках невыхода из эгрегора и привлечения подобных ей. Имеет место подавление личности и замена многих индивидуальных установок аналогичными из коллективного сознания. Противостоять такому явлению неимоверно сложно, и именно поэтому недопустимо называть всех подверженных деструктивному влиянию слабовольными, хотя их большинство. Но можно предостеречь и пресечь это на начальной стадии. Весь любой фанатик начинает с простого интереса. Члены секты, свидетели иеговы, запрещена в Российской Федерации, отписывающие свое имущество на имя своего духовного лидера, начинали с простого чтения Библии, после чего и поддались этому влиянию. Убежденные империалисты-сталинисты, предавшие естественные идеи собственной свободы и благополучия в пользу коллективного счастья в рамках железного занавеса, и поддерживающие уничтожение себе подобных под лозунгом «Лес рубят, щепки летят» тоже начинали с малого. И что самое опасное, этот интерес поддерживается эгрегором, вызывает чувство удовлетворения и ощущение полезности вплоть до эйфории, тем самым закобаляя и запутывая жертву еще больше. В игру вступают даже родственные связи, и не всегда эти связи с живыми. Время является лишь одним из измерений физического мира и принято лишь для удобства. Это стоит учитывать при рассмотрении всех сколь-нибудь значащих событий и явлений, поэтому помимо «здесь и сейчас» надо не в меньшей степени брать во внимание также «до» и «после». И в данном случае как никогда действенна поговорка про «яблоко от яблони». Ведь кто еще может родиться в семье фанатика, кроме такого же урода, только если рожденный изначально не является сверхсильной личностью, способной противостоять воздействию извне. А процесс обращения в веру может растягиваться на достаточно длительный промежуток времени. Вы видели хоть одного ребенка-фанатика и не увидите, благодаря чистоте детского восприятия и отсутствию лишних привязок и ментальных паразитов. Рассмотрим пример из жизни. Н активно развивающийся молодой человек, свободолюбивый и неприемлющий навязываемых ему принципов, изучающий мир вокруг себя. Начинает ознакомление с объединяющим эгрегором и исключительно с научной, как ему кажется, точки зрения. Он изучает историю, анализирует факты, при этом углубляясь и уходя все дальше от действующей реальности его сознание становится все более подвержено деструктивному для личности воздействию. В этом состоянии он натыкается на кое-что интересное о своих предках, чья история тесно переплетена с историей явления. В приведенном примере это дедушка-политрук и идеология империализма-сталинизма. Но аналогичных случаев полно и в религиозной среде, после чего проявляет еще больший интерес – благодаря своей связи с родовым эгрегором, и после настройки на новую волну на него происходит воздействие уже с двух фронтов. Ясное дело, что неподготовленное сознание просто сминается массированной атакой со стороны превосходящих его на порядок сущностей, и он, сам того не замечая, мутирует ментально. Сначала он, приверженец свободной идеологии индивидуализма и антиимперщины, проявляет слабость на одном из двух фронтов, начинает принимать всерьез и применять мемы «деды воевали» и прочее, после становится ярым империалистом-сталинистом и, сам того не замечая, окончательно теряет себя как личность. Мы видим торжество старого масонского принципа, подавляющего личность в пользу толпы, из множества одно. Кто смотрел полнометражку Футурамы про вторжение его приносящие радость щупальца, вовсе не щупальца, это трахальца. И напоследок хочу добавить, берегите себя и не поддавайтесь на чьи-либо уловки, как бы ни был велик соблазн и удовольствие от сделанного. Будьте собой и не сдавайте свои позиции, польстившись на ложные посулы. В последних нет ничего хорошего, и время это подтвердит. Вы ведь все еще считаете, что лучше быть личностью, чем тупой овцой у пастыря, не так ли? А если все же нет, то знайте, что вас банально надурили. Обучение магии. Основные заблуждения. В околомагическом пространстве ключевое слово «около» бытует несколько, на мой взгляд, в корне ошибочных мнений касательно процесса обучения магической науки. Первое. Искать учителя бессмысленно и бесполезно, он сам тебя найдет. Серьезно? Это ж каким нужно обладать самомнением, чтобы считать, что ради какого-нибудь бездаря кто-то вообще готов оторвать свою задницу от дивана, не говоря даже о других, более важных делах, и угрохать уйму своего времени на что? На возню с тем, кому нужно что-то зачем-то рассказывать? Для начала поставьте себя на место этого воображаемого учителя. И если со смекалкой дела так же хороши, как с воображалкой, то продолжать уже не нужно. Второе. Учитель также заинтересован в том, чтобы у него были ученики. Смотрите пункт первый. Хотя тут может быть и парочка исключений. Например, то, что учителю нужен дополнительный пауэрбанк или что он кому-то задолжал лишнюю душу. Тогда да, интерес имеется. Третье. Магии нельзя научиться. На самом деле практически так и есть. Как я уже говорил тысячу один раз, научиться танцевать может лишь тот, у кого есть ноги. В магии примерно так же. Развить какие-либо способности можно лишь при наличии определенных задатков. Четвертое. Научиться можно и самому по ритуалам в интернете. С этим почти не поспоришь. Я и сам учился без наставника, а точнее, сначала я вспоминал. Опять же, КАМАЗ ЩЕБНЯ выезжает регулярно, и «Интернет могуем» посвящено большинство постов в этой рубрике. Основная проблема при самообразовании – это избыток доступной информации в наше время, большая доля которой приходится на откровеннейший шлаг, который приходится регулярно отсеивать. Лет 10-15 назад в этом плане было чуть проще, так как фильтровать нужно было не так уж много по сравнению с нынешним обилием форумов и сообществ по магии всех форм и расцветок. Впрочем, если вы обладаете критическим мышлением и развитой способностью фильтровать поступающую информацию, для вас это не будет проблемой. Первое. Обучение магии возможно только индивидуально при личном контакте с учителем. В принципе, да. Это один из наиболее качественных вариантов. Главное, чтобы не было препятствий, описанных выше. Но чаще бывает так, что тот, кого вы можете воспринимать как потенциального учителя, в лучшем случае живет за 3-9 земель или вообще шлет вас с вашими хотелками куда подальше. Второе. Есть множество различных школ и центров развития личности, где любого примут с распростертыми объятиями. С этим и не поспоришь. Школ тысячи, потенциальных объятий еще больше. Вопрос лишь в качестве программы преподавания. Если вы выберете именно этот вариант, то для начала рекомендую ознакомиться не только с программой и условиями обучения, но и с историей самой школы, ЦРЛ. Лично я знаю всего три таких, которые бы действительно чего-то стоили. Поэтому возвращаемся к пункту четвертому и умению фильтровать. Думаю, этот список можно было бы и продолжить, но так или иначе – Все прочие варианты вытекают из уже перечисленных. И в связи со всем этим возникает весьма логичный вопрос. Что же делать? Со своей стороны, я лишь могу порекомендовать самостоятельно изучить хотя бы теоретическую базу и исторические источники и научиться взаимодействовать со своим телом и разумом. Литература об этом несметное множество. Я же могу порекомендовать подборку литературы, к формированию которой тоже в свое время приложил свою руку. Но это был вариант для тех, кто никуда не торопится, что в наше время может себе позволить отнюдь не каждый. Но если вы любите получать все и сразу, то вам прямая дорога в любую из действующих магических школ, либо присутствующих в вашем городе, либо предлагающих дистанционное обучение. Правда, в этом случае за знание уже придется платить. Выбирайте на свой вкус, уровень и достаток. Если же кто-то ждал рекламу моей школы, здесь ее не будет. В рекламе она давно не нуждается, а кому нужно, те и так давно в курсе или в крайнем случае могут найти всю интересующую информацию в интернете. О наболевшем. надуманное проклятие и шизофрения. За годы практики я уже приноровился делить обращающихся ко мне людей на несколько категорий. Да, кто-то может на это даже обидеться, но это только подтвердит такую классификацию. Первое. Кому действительно необходимо магическое вмешательство, снятие порчивых и прочих негативных воздействий, решение запутанных ситуаций. Второе. Кому магическое вмешательство нужно, но не необходимо. Это уже, как правило, в любовной и финансовой сферах. Третье. Метафизически зависимые, оккультные ипохондрики. И если с первыми двумя категориями все и так понятно, то третье самое непредсказуемое и зачастую неадекватное. Поднялась температура. Это не я, дурак, без шапки ходил. Это баба Зина порчу навела. Начальник сделал выговор. Снова дурак не я а Петрович из другого отдела крадник сделал. Жена бросила. Конечно же, не из-за меня, ведь ее Васька гад приворожил. Ну и так далее до бесконечности. Конечно, иметь дело с представителями последней группы может быть выгодно, ведь делать ничего и не нужно. И этим зачастую пользуются мамки на магии и прочие доморощенные провидцы-неумехи, завлекающих к себе страждущих двенадцатью пластырями и прочими нагромождениями мистических терминов, не имеющими под собой никакой хоть сколь-либо значащей основы и лишь усугубляющие и без того имеющиеся психологические отклонения у своих пациентов. Но вот такая методика не только неприемлема с этической точки зрения, но и попросту абсолютно неинтересна для тех, кто занимается разбором чужих полетов, в том числе и в целях личного развития. И это не пустые слова. Все сказанное основано исключительно на личном опыте. Ведь когда приходит заведомо больной человек, хотя я, конечно, не врач и диплома мединститута не имею, но отличить псих от адекватного человека все-таки могу, и говорит что он уже обращался со своей проблемой ко многим специалистам, а они такие-сякие взяли деньги и не помогли, и теперь последняя надежда остается только на меня, То мне в свою очередь с колоссальным трудом приходится развенчивать не только миф, придуманный пациентом, но и все сопутствующие мифы, сочиненные коллегами, которых после всего этого хочется сделать еще и коллегами, ибо достали уже. Вот. Одержимость и шизофрения как отличить подселение от психического расстройства. Однажды у нас с коллегами речь зашла об одержимости а точнее о том, что в последнее время наблюдается все больше людей, которые подвержены этому явлению. С чем связан этот всплеск активности, можно гадать долго, так как причин этому может быть множество. Но все же факт остается фактом. И хотелось бы осветить ряд основных проблем современного экзорцизма. Прежде всего, это, конечно, идентификация и постановка диагноза. Очень уж часто одержимость, путают с психическим расстройством, прибегая к медикаментозному лечению и тому подобному, что не дает никакого положительного эффекта. Равно как бывают и обратные случаи, когда психически нездоровому человеку приписывают диагноз мистического характера, гоняют его по церквям и экзорцистам, хотя ему требуется медицинская помощь, что тоже зачастую приводит к необратимым последствиям. Разумеется, практик, хоть сколь-либо обладающий видением и более-менее разбирающийся в природе подселений, сможет определить наличие сущности даже при первом просмотре, но, увы, таких на самом деле не так уж много. Но и определить сам факт подселения – это только половина дела. Далее следует понять, с чем же именно пришлось столкнуться в конкретной ситуации, ибо сущности эти имеют различную природу поэтому и методы борьбы, соответственно, тоже очень сильно разнятся. Если против какой-нибудь мелочи может помочь и бабуля со свечкой и молитвами, то против проекции кого-то серьезного может не помочь и квалифицированный экзорцист, особенно если человек был рожден уже с двумя душами. В последнем случае вмешательство вообще может привести к самым непредсказуемым последствиям для пациента – вплоть до летального исхода. Поэтому максимум, чем можно помочь человеку в такой ситуации, это научить его держать все под собственным контролем. В случаях с классической одержимостью забавнее всего наблюдать попытки психиатров вылечить пациента, хотя это все же возможно сделать и медикаментозными способами, превратив человека в овощ. Ведь какому подселенцу нужна пускающая слюни недееспособная особь? Правильно? Никакому. Он просто уйдет. Поэтому как минимум странно выглядят случаи, когда разного рода провидцы пытаются объяснить случаи суицида якобы одержимостью. Если придерживаться такой логики, то и человек, который просто хочет переехать, должен сжечь свой старый дом. По этим причинам при подозрениях на одержимость прежде всего следует рассмотреть ситуацию со всех возможных позиций, и только затем прибегать к каким-либо действиям. Как говорится в таких случаях, берегите себя и своих близких. Продолжая тему взаимодействия подселенца и организма, существует много данных об одержимости, свидетельствующих о нечеловеческой силе и ловкости одержимых. Чем же это может быть вызвано? Вопреки весьма популярным домыслам о пробуждающейся демонической силе, На самом деле все гораздо прозаичнее. Начнем с того, что в 99% случаев, которые и без того не так уж часто встречаются, вселяются вовсе не демоны, а блуждающие духи, зачастую растратившие остатки своей человеческой сущности и всякая нечисть вроде мелких бесов. Дополнительной силе от такого соседства взяться попросту неоткуда. А дело в том, что в состоянии одержимости Контроль над разумом и телом переходит как раз к соседу, которому попросту наплевать на сохранность тела, ведь для него это просто оболочка, причем украденная. Так что они выживают все по максимуму, используют ресурсы организма на все 100% и даже больше. Отсюда и превышающие норму силовые показатели, и бешеный метаболизм, а то и просто шизофрения. Когда же заходит речь об экзорцизме, то почему-то в последнее время принято таковым считать исключительно христианский ритуал изгнания сущности из тела одержимого. Отчасти это неверно, так как методик экзорцизма чуть ли не больше, чем культур, в которых присутствует само явление одержимости и избавления от нее, а явление это распространено практически повсеместно. С другой же стороны, практически повальное убеждение в правильности одного конкретного ритуала – значительно увеличивает шансы на успешный результат его проведения, так как человеческая вера в данном случае является практически неисчерпаемым аккумулятором энергии, используемой оператором во время проведения магических манипуляций по освобождению тела и разума жертвы от паразитирующей сущности. Поэтому нет ничего удивительного в том, что даже далекие от религиозного мировоззрения но все же имеющий доступ к христианским традициям маг, используют то средство, которое наиболее оптимально подходит для достижения конкретной цели. Символизм в Таро. Как выбрать правильную колоду. Мне периодически задают вопросы о Таро. Как выбрать колоду, как трактовать значение карт, где найти литературу и вообще, что это такое и с чем его едят. Если не вдаваться в историю происхождения этой системы, рассматривать ее исключительно с практической точки зрения, то Таро можно смело назвать эзотерическим комиксом, книгой в картинках, изображающей модель нашей Вселенной. В каждом аркане зашифрована информация о каком-либо из информационных каналов гения Земли, для больших арканов, или ступени погружения в ту или иную стихию, для малых. В наше время в большинстве случаев Таро используют для гаданий, но это лишь вершина айсберга. Практическое применение этих карт гораздо шире, чем может показаться. Но для этого нужно не только правильно подобрать колоду, но и отчасти прожить ее, пройти те этапы, которые изображены на каждой из карт. На рисунке, который вы сможете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге, вы сможете увидеть одну из моделей соответствия больших арканов Таро и каналов древа Сефирот. При любой работе с Таро, будь это гадание или вход в ИСС, измененное состояние сознания, важно понимать символизм рисунков, их цветовую гамму, изображенные на ней предметы или существа, запечатленные действия или события. Сейчас выпускают тысячи разных колод, где можно найти абсолютно все, от котиков до эротических сюжетов. Но вот практического толку от них никакого нет. Если вы все же решитесь обзавестись колодой, то перед покупкой хотя бы попытайтесь понять, что может значить тот или иной рисунок. Основа любой качественной работы с картами — это прежде всего наличие своеобразного синхрона, отклика подсознания на рисунок, интуитивное понимание не только сюжета, но и символизма каждой отдельной его детали. В интернете сейчас можно найти даже подборки, в какой из популярных колод какой аркан как изображается. Поэтому проще всего выбрать, хоть методом тыка, любой аркан и просто помедитировать, кто не умеет просто поразглядывать, картинки от разных авторов. И если хоть одна из них вызовет в вашем подсознании определенный отклик, значит, это то, что вам нужно. Распознать его несложно, это ощущение сложно описать словами, но если его удастся почувствовать, то не промахнетесь. Квантовая сиферотика о различных моделях в магии Один пытливый ум как-то задал мне довольно интересный вопрос о применении различных моделей в магии. Настолько интересный, правда, не для всех, а только для тех, кто хоть немного пытается читать умные книги, что я решил его даже немного выделить из общего потока «Как дела?» и «Когда вы приедете в наш город?» А вопрос заключался в том, можно ли объединить сиферотическую модель восприятия мира с моделью квантовой и для простоты восприятия объяснить суть древа Сефирот в рамках квантовой физики. Поэтому, если вам ничего не говорят эти странные слова, Можете смело промотать дальше. Так или иначе, можно почти в любых моделях найти некоторое сходство. Разница заключается только в том, что квантовая физика все же завязана на движении частиц, пусть в некоторых случаях даже мнимых, а в случае с древом сефирот можно приплести как раз лишь мнимые и то лишь в случае с каналами, где они преобразуются из одного качества, свойственного исходной сефире, В другое, свойственное конечной, и при этом образуют, допустим, некие торсионные поля, влияющие на какие-либо процессы. Моделирование в любой науке, в том числе и в магии, для того и существует, чтобы упростить понимание какого-либо предмета, процесса, либо вопроса. Причем, если модель со временем изменяется и расширяется, это таки признак вашего небольшого личного прогресса. Аналогичный пример и с чакрами, ведь они тоже лишь часть некой модели, принятой для наглядного оперирования многослойностью, если говорить о планах бытия организма. Это точки проекции составляющих астрального тела или участки, каждый из которых отвечает за что-то свое, на тело физическое. Но считаю немаловажным отметить, что любая модель, насколько бы она ни казалась совершенной, не открывает полного видения вопроса, поэтому принимать ее на 100% без возможных поправок на ветер и допустимых погрешностей все же не стоит. Да, при изучении каких-либо новых вопросов удобнее использовать аналогии с чем-то уже знакомым, но дабы не завязнуть в этом, следует потом плавно от этих аналогий отходить и выделять отличия. Главное при всем при этом – наличие мозга и умение анализировать, дабы не уподобиться толпе шизоидов, которым у меня посвящена целая рубрика «Камаз-щебня». На этом месте я пожалел, что не все посты по теме сопровождал этим хэштегом. Ну да ладно. Она же, пришел Энзигаль. Как настройка сознания влияет на эффективность ритуалов? Пожалуй, в магии настрой играет гораздо более важную роль, чем в творчестве. Но если в последнем многое зависит от музы и вдохновения, которые формируют нужное состояние сознания, то в магической работе рабочего состояния приходится достигать через определенные установки. На общую эффективность любого ритуала влияет не только личная сила исполнителя и манипуляции, как физические, так и энергетические, которые он при этом совершает, но и то, насколько глубоко Сам исполнитель при этом погружен в процесс. Для более подробного рассмотрения этого вопроса можно прибегнуть к стихийной модели, которую я даю своим ученикам еще на первом курсе школы, где настройка на нужное состояние сознания происходит посредством сдвига в ту или иную из первостихий, через определенные формулы, установки, медитации или же посредством сталкинга, наложения состояний. Модель сдвига по стихиям в виде системы координат. Ее иллюстрацию вы сможете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. При этом каждый из элементов несет в себе строго определенные характеристики. Воздух. Более глубокое погружение в эту стихию увеличивает общий уровень информационных шумов. При этом делая доступным большее количество вариантов развития событий. Огонь. В свою очередь, помогает придать больше импульс какому-то конкретному варианту, который наиболее оптимален для реализации поставленной цели. Вода отвечает за время реализации, а также помогает более детально просмотреть исходные данные, прошлое и возможный ход развития событий, будущее, выбранного вектора. Земля закрепляет эффект, делая его частью договора, локального закона, который является неотъемлемой частью мироздания. Жизнь и смерть. Погружение в эти стихии зависит от того, в каком основном ключе проводится работа в конкретном случае. Например, при работе с умершими целесообразнее будет обратиться к стихии смерти. И наоборот. При этом можно выделить ритуалы простые, в которых достаточно закрепить лишь нужную точку в системе стихийных координат. И сложные в которых зачастую неоднократно требуется эту точку менять в зависимости от этапа воздействия. Это лишь краткий ликбез, который может помочь достичь результата и избежать возможных промахов тем, кто учится магии самостоятельно. Об индивидуальном мировосприятии и особенностях формирования договора. Договор – позиция восприятия, которая определяет этот мир таким, каким вы его видите в обычном состоянии сознания в других состояниях сознания он выглядит иначе договор соответствует максимуму сигнала и на этой позиции восприятия все определено мир незыблем это позиция восприятия большинства сатор многие из вас уже задавались вопросом а действительно ли все видят тот или иной предмет одинаково уверен что нет Некоторые историки утверждают, что индейцы во время высадки Кортеса не видели его кораблей, так как не знали вообще о существовании чего-либо, что может перевозить людей по морю. Но они видели бородатых людей, о которых говорило одно из предсказаний, появляющихся на берегу, так как имели представление о возможности их существования. О чем говорит этот факт? О том, что если мы о чем-то не знаем, то для нас это не существует. Но этот предмет или фактор может в полной мере существовать, а также взаимодействовать со знающими, то есть с теми, у кого в договоре есть хотя бы упоминание о нем. Если нам сообщают о смерти незнакомого человека, мы не сразу осознаем информацию во всей ее полноте. Какое-то время мы все еще не можем в это поверить. Так как, например, еще вчера видели его живым. В нашем мире с нашим индивидуальным договором этот человек все еще жив. Но под давлением более мощного договора, гласящего, что знакомый уже мертв, мы невольно соглашаемся с этим, тем самым убивая его в своем мире. Также многие музыканты зачастую слышат звуки, которые простой человек не в силах отличить от общего шума, так как они научились менять свой индивидуальный договор в отношении восприятия звуковых частот равно как и человек, увидевший призрак, вовсе не является сумасшедшим. Просто его договор, его радиостанция восприятия, смещен в сторону хаоса. Поэтому среди шумов можно выделить то, что подсознание воспринимает как призрак. Но существует не только два варианта – восприятие, либо невосприятие чего-либо. Многие вещи или явления мы можем наблюдать абсолютно по-разному. Дело в том, что думает у нас, как правило, левое полушарие мозга, которое ответственна за рациональность и мысли как таковые, а воспринимает мир на уровне чувств правое, будь то зрительные образы, звуки или вообще какие-либо абстрактные понятия, которые не поддаются рациональному анализу. Но особенности этого восприятия у каждого индивидуальны. Например, то, что мы видим как зеленый шар, Другие могут видеть, как красный параллелепипед, но называть его они будут зеленым шаром. Таков договор. То, что человек, в данном случае маг, научился менять позицию восприятия в сторону хаоса, изменяя тем самым окружающий его договор, делает изменившего в той или иной степени хозяином положение, в котором он волен выбирать, что возможно, реально, а что нет. Степень изменения этой позиции определяется уровнем шумов в окружающем мире, своеобразно расплывчатостью договора. Практически создав вокруг себя своеобразную точку хаоса, маг может выстроить свой мир со своими законами и порядками. Уровни сознания. Можно ли стать Богом? Одни религии и учения утверждают, что такое в принципе невозможно так как природа человека, по их определению, ниже божественной. Другие же, наоборот, ставят это целью человеческого существования. Как минимум, исследовательский интерес при этом представляют только лишь последние. В комментариях к одной из моих предыдущих статей также возникла небольшая дискуссия между читателями на эту тему. Так лично меня заинтересовала позиция одного из них, которая вполне вписывается не только в мою модель мировосприятия, но и перекликается с некоторым личным опытом, да и стремлениями, чего уж там. Есть два пути от этой точки А. Один путь – это убирать все эти демонические прошивки и влияния и становиться лучше и чище. И второй путь – это полностью демонизировать сознание и забыть о воплощении в качестве человека, так как предпосылки для этого есть. Не думаю, что второй вариант интересен, если в нем разобраться основательно. Это значит, что человек будет воплощаться в мире демонов, но не в качестве демона, а в качестве «не пришей, ни пристегни». Он никогда не станет там равным, даже среди низких. В общем, днище полное, вечное, куда пошлют. Урфин Джуз. И я практически полностью согласен с этим высказыванием, за исключением последнего. Если верить одному довольно общительному покойнику, который уже лет 7 как у чертей на побегушках, но именно благодаря такому своему статусу посещает наше измерение довольно часто, некая перспектива карьерного роста там все же имеется. Правда, это все равно, что в «Газпроме» с заправщика до члена Совета директоров пробиться. Вопрос возможностей, усилий, времени и трудозатрат. А стоит ли овчинка выделки, это уже личное дело каждого. В магии принято пользоваться некоторой моделью деления по уровням сознания, только не нужно путать с позицией восприятия, о которой я уже говорил, и уровнем восприятия, о котором еще скажу. Сознание камня, сознание растения, сознание животного, сознание человека, сознание мага и сознание бога. При этом переход из одного уровня сознания в другой возможен только для последних четырех. Человек может спуститься до сознания зверя, но в то же время зверь не может возвыситься до человека. По крайней мере, я не встречал ни разу свидетельств такового, как бы некоторые не любили очеловечивать своих питомцев, например. А также имеется прямой мост «Человек-маг-бог», работающий во всех направлениях так как здесь возможна как эволюция, рост, так и наоборот, деградация, спуск. Последнее же, сознание божественное, можно условно, куда уж нам до тех категорий, по крайней мере пока, разделить на два полюса. Собственно, божественная, высокочастотная прошивка и демоническая, низкочастотная. Существует множество примеров, как вознесение в божественное, так и в демоническое. Те же самые Иисус, точнее его прообраз, Гаутама и старик Один, достигший на своем земном пути сначала уровня сознания мага, в котором еще возможно существование физической оболочки, к этому еще вернемся, а затем и дойдя до божественного. Как пример классического демонического вознесения, можно рассмотреть того же барона Самеди, тоже бога в афрокарибской традиции, но имеющего противоположный полюс. Причем нельзя сказать, что этот полюс чем-то лучше или хуже, там нет таких критериев, он просто иной. Но такие случаи все же единичны, потому что, как верно подметил слушатель, рост в демонической иерархии – штука сложная и не всегда удачная. Но как же тогда возможен обратный переход «бог-маг-человек», если последнее вроде как финишный этап духовной эволюции? Этот переход возможен лишь через аватары, отдельные осколки ставшего божественным сознания, способные воплощаться в материальном мире. Кто-то из богов или демонов таким способом просто развлекается, кто-то отправляет их намеренно для совершения определенных действий, а кто-то считает аватары ненужной шелухой и не использует их в принципе. Поэтому среди всех случаев одержимости можно выделить весьма редкие которые, в принципе,-то и не являются одержимостью как таковой. Когда в теле человека присутствует частица демонического или божественного, но при этом она в нем одна, а они соседствуют с человеческим началом. О глубине восприятия ⁇ Зрив корень ⁇ Я уже многое успел рассказать и о позиции восприятия, и о его уровне, и о уровне сознания. Сейчас же хочу на пальцах рассказать о том, что может быть полезно каждому человеку в обыденной жизни. Итак, что же такое глубина восприятия? Прежде всего, это способность видеть в каждом событии и явлении его потаенные слои, его отражения и задействованные связи, каналы, цепочки, событий, ненужное зачеркнуть. Эта способность может максимально облегчить существование. Если вы научитесь ее правильно применять, рассмотрим сначала простой пример такой многослойности. Допустим, есть некое абстрактное племя, которое поклоняется некоему абстрактному богу Тумба-Юмби, посредством не менее абстрактного жреца. Для удачной охоты или войны с соседями жрец проводит специальный обряд, для совершения которого требуются бусы и жертва в виде поросенка. После этого обряда племя получает желанный профит но как эта ситуация видится по слоям первое рядовой тумбоюмбанин без пререкания отдает жрецу заветные бусы и поросенка как того и требует обычай второе Тумбоюмбанин, который немного умнее замечает как жрец приносит поросенка в жертву а бусы прячет себе под набедренную повязку или еще куда нибудь и затем покупает на них кокосовую настойку и гоняет пьяные по в упряжке с гепардами. И тот бравый воин перестает приносить жертвы, так как перестает доверять жрецу и пропадает где-то во время очередного рейда. Третье. Кто еще умнее, тот понимает, что тумба-юмба все-таки существует, так как обряды, как ни крути, работают, а так как без жреца не обойтись, приходится отдавать и бусы. Четвертое. А тот, кто обладает пониманием метафизических процессов, осознает, что Тумба-Юмба на самом деле создан этим жрецом, и с ним вполне можно договориться о содействии и беспосторонней помощи. И ведь все они по-своему правы, но только первый не придает этому никакого значения. А что же общего у последних трех категорий Тумба-Юмбан, но в то же время имеет разную степень развития? Это критическое мышление, способность оценить явление со стороны, не вовлекаясь в сам процесс. Только первые два критика тормознули свое развитие исключительно на том, что сумели докопаться до сути в силу своих способностей, а последний решил еще и разобраться в том, а почему именно так происходит. То есть получается, что для более полного понимания всех происходящих процессов Помимо самого критического восприятия, нужно еще и желание понимать потаенные механизмы. Возвращаясь к нашему примеру, это те механизмы, которые подвластны самому жрецу, потому что в той ситуации именно он является ключевой фигурой. Он – тот, кто служит точкой преломления всех лучей развития событий. И эту простую модель можно легко спроецировать практически на любую сферу человеческой деятельности. Главное в ней – желание не только знать о чем-то, но и пытаться понять это как можно глубже. Здесь я мог бы прорекламировать свою школу со словами «Бегом записывайся на обучение», но боюсь, что даже я не смогу сформировать у вас нужную степень осознанности и той самой глубины восприятия. Те же, кто способен это в себе развить, может сделать это и без моей помощи. Зрите в корень, господа! Память крови. Теория и практика. Так уж устроено, что все происходящее с человеком откладывается в нем самом, производя тем самым изменения не только в его ментальном, информационном теле, но и в теле физическом, на клеточном и даже генном уровне. Поэтому явление, когда человек вспоминает Прожитая его предками, принято называть генетической памятью или памятью крови. Последний термин больше прижился в оккультной среде, его мы и будем использовать. Гены — это набор информации. Не секрет даже для ортодоксальной науки, что на эту информацию можно воздействовать рядом способов. Кровь — субстанция, символизирующая и несущая жизнь. Она циркулирует, пока человек жив, тем самым поддерживая процесс обновления информации, и сворачивается, когда он умирает. У матери и ребенка некоторое время система кровообращения представляет собой единое целое. Кстати, именно поэтому у некоторых народов принято передавать фамилию и или национальную принадлежность именно по матери. Но и отец тоже не остается в стороне. Его память присутствует изначально. Таким образом, кровь является совершенным естественным вольтом не только конкретно взятого человека, но и его рода в целом. И с помощью него настроиться на структуры родовых колец становится гораздо проще. Ранее существовал целый ритуал восстановления родовой памяти. Сейчас же сохранилась лишь основная его суть, которую я и постараюсь изложить далее. Для этого необходимо настроиться на процесс кровообращения, сконцентрироваться не только на его физических свойствах, передвижении жидкости по сосудам, но и на информационном обмене, изменениях в информационной оболочке и их проекции на физический план. Сделать это сложно, особенно учитывая долю происходящих за единицу времени, когда проводится ритуал изменений. Они ничтожно малы, но все же присутствуют. Ваша кровь была всегда, заложенная в ней информация накапливалась веками, она жадно впитывала в себя все происходящее вокруг. Примите это как данность. Далее мысленно оттолкнитесь от текущего момента времени в прошлое, вспомните, но не сознанием, а кровью, то, что происходило с вами ранее. Кровь помнит, научитесь извлекать эту информацию. У вас все получится. Когда закончите вспоминать свое, уйдите по оси времени еще глубже, в момент до вашего рождения. В этот момент может произойти небольшая психологическая встряска, так как рождение, как и смерть, это порог, и преодолеть его порой весьма затруднительно. Но порог не в пустоту, а просто в соседнюю комнату, в которой вы были ранее. Углубляясь таким способом в прошлое, вы одновременно проникаете в глубь родового эгрегора. Сохраняя настройку на ось времени, вы проникаете в момент, когда одновременно существовали две составляющие – кровь матери и отца. И далее. Но мы пользуемся многомерной моделью, и время – это такое же измерение, как длина или ширина. И повернув в данной модели взятую ось в нужном нам направлении, мы можем рассматривать разные моменты времени – как единое целое. Если вы попытаетесь и сможете это увидеть, увиденное как минимум удивит вас. Это нельзя описать в двух словах. Вы сами это поймете. Родовые кольца как часть информационного пространства очень интересны в плане исследований и получения нужной информации структура. Заниматься подобными путешествиями вглубь и в то же время наружу своего «я» можно практически бесконечно. Главное – извлечь из всего этого пользу для сейчас и после. Практика взаимодействия с тотемом. С древних времен и до наших дней некоторые люди обожествляют животных и даже отождествляют себя с тем или иным видом. Но если раньше люди пользовались тотемной магией, чтобы обрести удачу в охоте или на войне, то сейчас татемистика низкого сорта используется разве что в пацанских пабликах, цитатах в духе «Волк слабее льва и тигра, но в цирке не выступает» и татуировках с пантерой-пляжницей. Но все же, несмотря на подобную профанацию в массах, тотемная магия не утратила своей силы. Главное — наладить при этом связь со своим покровителем. При этом человек может иметь не один, а несколько тотемов, соответствующих определенному состоянию сознания и способных помочь в разных сферах. А кто-то может и вообще не иметь животного покровителя. Некоторые пытаются искать свой тотем в восточном бык, лошадь, петух, дракон и так далее, или зороастрийском сорока, лань, еж, барсук, уш и так далее, календаре, но в этих случаях шанс на совпадение – практически равен нулю. Перечисленные там животные символизируют характер года, но ни в коем случае не являются покровителями. Да и тот зашифрован таким образом, что не каждый, даже пусть и отдаленно знакомый с конкретной традицией, его поймет и правильно расшифрует. Человек, далекий от мира эзотерики, может попытаться определить свое тотемное животное, даже просто посмотревшись в зеркало. У некоторых людей есть внешнее сходство с каким-либо зверем. Человек может лицом и телосложением напоминать льва, лошадь или другое животное, иногда птицу и даже рыбу. Допустим, бывают собачьи, кошачьи, вороньи или даже поросячьи, не в обиду, лица. Кто помнит сказку «Королевство кривых зеркал»? Тотемизм в чистом виде. Но это лишь то, что лежит на поверхности. Если же копнуть немного глубже, то становится понятно, что тотем также оказывает влияние и на человеческие амбиции, и черты характера. Также стоит заметить, что раньше существовала практика привязывания тотемов. Достаточно вспомнить скандинавских берсерков и ульфхеднаров, а также славянских волкалаков, которые изначально были лишь воинами, избравшими путь волка. Но с приходом христианства почему-то вдруг закрепившими за собой образ кровожадных оборотней со всеми вытекающими, это осуществлялось путем проведения определенных ритуалов в соответствии с конкретной традицией. При этом тотем зачастую может передаваться по роду, и вы можете попытаться определить его, если хорошо знаете свою генеалогию и происхождение фамилий ваших предков. Так, например, некоторые Медведевы вполне могут быть потомками берсерков, а волковы — волкалаков. Есть у меня даже пример из жизни. Была у меня в старших классах замечательная учительница истории с фамилией Драфа Е.В. — Привет. И хотя, скорее всего, это фамилия мужа, не могу утверждать, в те годы она имела, на мой взгляд, некоторое сходство с одноименной птицей. Хотя это далеко не всегда так. Лично я знаю одного медведева, у которого тотемом является сурок, а у известного мне человека с фамилией Соловьев тотемным животным был петух. Тотемы часто применяются в шаманских традициях, а практик по их определению, либо же привязки, как я уже упомянул, у разных народов существует превеликое множество. В наших реалиях наиболее точно определить своего зверя, птицу, рыбу и так далее, покровителя можно с помощью астральной проекции или медитации. Вариант с медитацией не такой уж сложный, если вы умеете останавливать внутренний диалог и обладаете достаточными навыками расслабления и концентрации. Для начала успокойтесь, не разговаривайте несколько минут, приглушите свет и сядьте поудобнее. Подбирайте время, когда никто не сможет потревожить или помешать. Старайтесь медленно дышать в одном ритме. Если на вас нет сторонних энергетических блоков, нужно максимально сосредоточить свою точку сборки на уровне анахаты, сердечной чакры, для взаимодействия с энергетическими потоками. Да, именно анахаты, хотя за звериное отвечают лишь те, что находятся ниже, как в плане их проекции на физическое тело, так и по частотности. Закройте глаза. И представьте себя в том месте, где вам максимально комфортно находиться. В горах, лесу, у озера и так далее. Послушайте звуки природы и постарайтесь проникнуться тишиной и моментом полного уединения. Мысленно отправляйтесь на прогулку. Постарайтесь попросить свое подсознание, да, в этом случае говорить самому с собой даже полезно, помочь найти своего сакрального защитника. Подождите немного. Тотем сам появится перед вами. Заметьте то место, откуда он пришел. Нора, дерево, гуща леса. Все имеет символическое значение и в дальнейшем может стать знаком для принятия решения. Войдите в контакт с вашим тотемом. Спросите его или подождите действия с его стороны. Погладьте. Обратитесь к священному животному. По его энергетическому посылу вы сразу поймете, ваш это тотем или нет. Поблагодарите животное и подождите, пока оно само уйдет. В следующие три дня нужно ожидать знаков или сообщений от него. Эту практику лучше всего повторить несколько раз с интервалом в пару дней, так как тотемов может быть и несколько. Также хочу предупредить, что не у всех это может получиться с первого раза. Порой стоит проделывать все вышеописанное по несколько раз, пока вы не встретите хоть кого-то. Но если даже после этого ничего не выйдет, значит у вас попросту нет этого самого тотема, либо вам стоит поучиться медитации. Но когда у вас все получится, не стоит расстраиваться, если вы мечтали обрести в качестве своего тотема свирепого волка или мудрого ворона, а перед вами предстал утконос или приплыла каракатица. Желания не всегда соответствуют действительности. Помните, что каждое животное по-своему уникально и обладает рядом характеристик, присущих лишь ему одному, которые вы можете использовать. Если вам удастся перенять у своего тотема наиболее полезные черты, это будет уже отличным достижением. Также существует более сложный в исполнении, но гораздо более продуктивный ритуал поиска своего тотема. Называется он ритуал Утисеты, и применяется в северной традиции. Когда работа проведена и всевозможные тотемы найдены, пора переходить к следующему этапу. Почитайте книги о вашем покровителе, чтобы наиболее полно представить спектр его качеств. Лучшие черты тотема нужно сознательно в себе развивать и культивировать. Таким образом, изучая его, вы будете изучать и совершенствовать себя. Полезно будет обзавестись изображениями или статуэтками ваших зверей-покровителей. Конечно, не обязательно развешивать фотографии по всем стенам. Достаточно будет одной, на которой запечатлен ваш тотем. Повесив картину или фото в квартире, либо же купив фигурку, войдите с покровителем в контакт. Глядя на зверя, мысленно пообщайтесь с ним. Впредь эта картина, фото — будет вашим личным каналом для связи с вашим покровителем. А уж как этот канал использовать, вариантов масса. Это может быть и наложение состояний, когда вы хотите усилить нужные черты характера, и совет, как поступить в той или иной ситуации, и даже помощь в осуществлении каких-либо действий. Татуировка с изображением тотемного животного тоже штука весьма полезная особенно если ее еще и правильно зарядить. Если животное, которое вы определили в качестве своего тотема, можно держать дома, не лев или пингвин, будет не лишним завести онное в своем жилище. Разумеется, при условии, что сможете его нормально содержать и должным образом ухаживать за ним. В этом случае оно будет не только вашим тотемом, но и в перспективе способен стать вашим воплощенным фамильяром, который может послужить неплохим подспорьем на пути магического саморазвития. Пятница 13. -е. Суеверие или нет? Прежде всего, поздравляю с пятницей 13 всех парасковедикатриофобиков. Именно так в медицине принято называть тех, кто боится этого дня. Пожалуй, это одно из самых распространенных суеверий в мире. И хотелось бы разъяснить, Что же оно собой представляет? Для начала несколько исторических и культурных примеров того, кто и как праздновал, а кто-то и до сих пор празднует этот день. Иоганн Вольфганг Гёте в такие дни весь день проводил в своей кровати. Также вел себе композитор Арнольд Шанберг. Говорят даже, что он из-за своего болезненного суеверия пятницу 13 июля 1951 года провел под одеялом, трясясь от страха. А за 15 минут до полуночи он умер, выдавив из себя слово «гармония». Отто фон Бисмарк в такие дни не позволял себе думать про свое немецкое отечество. Боялись пятницы 13-го и королева Елизавета I, и нефтяной магнат Пол Гетти. Наполеон Бонапарт в этот день воздерживался от проведения военных действий. В Англии моряки не хотят выходить в море в этот день. Также в Англии врачи боятся этого дня. Они считают, что операция в этот день будет неудачной. Американцы вообще панически боятся числа 13. В зданиях у них нет 13-го этажа, в авиакомпаниях нет рейсов с номером 13, квартиры и дома с этим номером можно купить значительно дешевле. В начале 20 века в Америке даже был создан клуб 13 который боролся с суевериями. В Канаде, кстати, тоже. Во Франции, если за столом собирается 13 человек, то к ним обязательно сажают какую-либо фигуру манекен? С одной стороны, восприятие этого числа как связанного со смертью настолько глубоко въелось в массовое сознание, что под этим номером принято размещать соответствующий аркан Таро, да и порядковый номер Иуды сыграл свое дело. Хотя на этот счет лично у меня вопрос: а действительно ли Иуда был? конечно, если верить в эти байки, тринадцатым, или Иисус с ним познакомился до встречи с кем-то из остальных 12 апостолов. Ну ладно, с числом 13 вроде разобрались, но почему именно пятница? У многих европейских народов именно пятница считается днем невезения, даже без привязки к конкретному числу. Возможно, это имеет и некоторый религиозный подтекст, ведь Европа когда-то почти всецело была христианской, а Иисусу не повезло на кресте именно в пятницу. В итоге, подобно мультяшным трансформерам, две вполне самостоятельные фобии слились в одну суперфобию. А подогрели ее еще и любители эзотерики, увязавшие этот день с тамплиерами, и якобы тем, что в этот день Жак де Моле, магистр ордена, восходя на костер, проклял короля, папу римского и вообще всех христиан до кучи. Но вот незадача. Все тот же Жак де Моле был казнен не 13 а 18 числа. Хотя именно 13-го числа король издал указ о его аресте. В общем, разобраться сложно. Но учитывая обилие тех, кто верит и поддерживает тем самым эгрегор суеверия в наше время, пятницу 13-е все же можно считать нехорошим днем. Но таковым он является исключительно за счет этой самой веры. И это суеверие, впрочем, как и остальные, работает только в адрес тех, кто его поддерживает. А лично у меня пятница всегда была обычным днем, а число 13 еще со школы для меня является счастливым. Все билеты на экзаменах были номер 13 и отвечал на «отлично». Почему дети видят потусторонних Один мой знакомый не так давно опубликовал в Инстаграм пост о том, что стал вновь задаваться подобными вопросами, наблюдая за своей маленькой дочкой. Социальная сеть Instagram и компания meta являются запрещенными на территории Российской Федерации организациями. Раньше я как-то и не задумывался на эту тему, несмотря на то, что сам с ясельного возраста видел гораздо больше, чем окружающие. Для меня это всегда было нормой, и тогда, и сейчас и я как-то с трудом понимаю, каково же это – не видеть этих сущностей. Но оказывается, что возможно и так. В большинстве случаев это проходит примерно тогда, когда ребенок идет в школу, и под давлением социума не расскажешь же учителю, что у него за спиной мертвая бабка рожи корчит, и новых дел, уроки надо делать, а не с невидимыми друзьями общаться. Спектр восприятия существенно изменяется и притупляется. Давным-давно я уже писал о том, как формируется наша картина мира и почему мы в основном воспринимаем тот диапазон сигналов, который можем объяснить. А что же дети? Пока их сознание не затуманено общепринятыми нормами, оно работает на абсолютно другой волне, так как их внутренний приемник, а заодно и интерпретатор, воспринимает более широкий диапазон сигналов, чем приемник взрослого человека. Признаться, я был несколько удивлен количеству историй из жизни, которые рассказывали люди. Почему удивлен? Потому что в большинстве своем людям свойственно забывать о таких вещах, так как сознание зачастую блокирует даже те события, которые происходили непосредственно с нами. А если такое и не забывают, то как минимум просто перестают придавать этому значение или скрывают, так как считают это ненормальным. «Пиковая дама» и «Зеркальная магия». Вся правда о детских страшилках. Как ты впервые погрузился в мир оккультизма? Ну, конфетный гномик, бабка-матюкалка, «Пиковая дама», 2013. Я посмотрел новую экранизацию произведения «Пиковая дама». Рецензию на фильм писать не буду, так как я все же не кинокритик. Но вот некоторые моменты хотелось бы прояснить. Конечно, они кинематографические, ибо это художественное творчество. Хоть там и свалили в одну кучу и месопотамию, и сатанизм, и зеркальную магию, да и прочий кисель мимо не пролился. Начнем с самой «Пиковой дамы». Многим сей персонаж знаком еще из страшилок 80-х-90-х годов прошлого века. И я думаю, что многие представители этого поколения наверняка пытались ее призывать. Вариантов призыва бытует несколько. Один из них описан в фильме, другой передавался из уст в уста еще в моем ободранно-коленочном детстве, когда ставится так называемый зеркальный коридор, а в центре него помещается зажженная свеча и соответствующая игральная карта. Затем загадывалось желание и так далее. Но так как эта легенда-страшилка, то в ней обязательно упоминается и о том, что призванный дух пиковой дамы может и убить, задушить во сне горе призывателя к счастью мне такие случаи неведомы пожалуй если бы не фильм я бы и не вспомнил вообще про этого персонажа и не проводил бы никаких аналогий с прочими ритуалами магии отражений к ней сейчас и перейдем зеркала в магии используются не так часто в основном их применяют как раз в ритуалах вызова в качестве портала или же для просмотра ситуации в качестве пространственно временного окна Но нам в этом контексте интересен лишь первый вариант. Да, на зеркалах или перед ними при этом изображают сигиль призываемой сущности. Затем идет обращение и сам контакт, либо путем притягивания духа на эту сторону. Первый вариант опасен прежде всего для самого оператора, если он не обладает достаточным багажом знаний об отраженных мирах и опытом взаимодействия с их обитателями. Но и второй не так уж прост так как при этом сущности из-за обретают возможность перейти в этот мир, и одним лишь призываемым духом дело, как правило, не ограничивается. То, как вы сможете справиться с таким обилием запредельных гостей, зависит также исключительно от ваших знаний и талантов. Давать здесь конкретные методики я, разумеется, не буду, так как информация такого плана доступна лишь ученикам, успешно окончившим все четыре курса базовой программы так кто может явиться на призыв пиковой дамы? Учитывая, что как такового конкретного обращения в тексте заклинания нет, это может быть практически кто угодно, любая сущность, имеющая женскую природу, сотоварище, и ее сила далеко не всегда зависит от личной силы призывателя. Поэтому вариантов развития событий может быть множество, от простого провала ритуала до действительно летального исхода но и в случае успешного вызова за исполнение желания придется чем-то заплатить, а это лучше сразу оговаривать в процессе, чтобы не промахнуться. Культ Альяха. Насколько реален Некрономикон? Как-то в комментариях к одной из моих статей в блоге речь зашла про культ Альяха, он же культ древних. На этот счет есть множество весьма противоречивых сведений в которых мы и будем сейчас разбираться. В наше время существует множество книг, так или иначе перекликающихся между собой и содержащих описание взаимодействия с сущностями хаоса, якобы обитающими за кромкой товарного мира. Если откинуть современные стереотипы в духе Ктулху в Хтагн и посмотреть на все это с практической точки зрения, то можно сделать обоснованный вывод, что приведенные в данной литературе техники действительно работают. Правда, не всегда так, как того хочется слушателю, но это уже совсем другая история. Но кто такие древние? И какие есть исторические источники, повествующие об их существовании? Начнем, пожалуй, с последнего, а именно исторических, столетних и ранее, источников о существовании культа Альяха не существует. Есть близкая по своей сути книга, якобы написано римским солдатом Терцем Сибелиусом в 280 году, называется она «Тайны червя» и содержит в себе свод весьма сложных в исполнении, особенно сейчас, с точки зрения уголовного законодательства, ритуалов обращения к древним силам. Я не буду приводить здесь описанные там ритуалы, но иллюстрации к ним примерно такие. Их вы сможете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. По имеющимся в открытых источниках данным, ее автор долгое время служил в составе легионов, расквартированных в Аравии и Египте, где встретил аксумского мага по имени Талим, воззрение которого якобы составили манускрипт. Согласно легенде, из Рима, где жил Севели после отставки, его записи были перевезены в Британию, где оказались утеряны в библиотеке какого-то замка. Обнаружил манускрипт Сибелиуса уже в XVII веке один монах, который вывез его в Рим около 1680 года. Но несмотря на всю эту замечательную историю, широко известное издание Тайны червя вышло лишь в 1932 году. Ряд описанных в Тайнах червя сюжетов тесно перекликается с другим, не менее мистическим гримуаром, книгой Дагона, которая, в свою очередь, якобы была написана в 15 веке до нашей эры ассирийскими жрецами. Правда, известная она стала примерно в то же время, что и прочие произведения из этой серии. Но истинным бестселлером, повествующим о древних, без сомнения является незабвенный некрономикон Говарда Лавкрафта. Хотя и в самой книге в качестве автора упоминается Абдул-Аль-Хазрет, Лавкрафт в одном из своих писем развенчивает сам миф о существовании безумного араба, а именно. Кстати, нет никакого некрономикона безумного араба Абдула Аль-Хазреда. Этот адский запрещенный том – образная суть моей концепции, которую другие из группы WT также использовали для фона в произведениях. К Роберту Блоху, 9 мая 1933 Но все же именно некрономикон – который является не то что не историческим манускриптом, но даже и не реконструкцией какого-либо действовавшего ранее культа, принято считать за основу культа Альяха, так как именно в произведении Лавкрафта наиболее ярко и подробно описаны древние, а также довольно скрупулезно переданы ритуальные аспекты по налаживанию с ними контакта. Дополнительную правдоподобность этой книги придает еще и то, что условно ее можно разделить на две части. Первая – собственно повествование о древних, тех самых обитателях хаоса, а вторая – отсылки к шумерской религиозной традиции, содержащей в себе имена богов шумерского пантеона, якобы противостоявших древним, о которых как раз существует множество реальных исторических источников и воззвания к ним. Теперь же перейдем к другой половине – Поставленного изначально вопроса: кто такие древние? В том же Некрономиконе приводится своя классификация демонов хаоса, в которой можно выделить ряд мелких демонов, вроде шоготов, а также перечислены имена и характеристики демонов старших. Йог Сатот. Затаившийся у порога Хранитель врат между мирами предположительно является воплощением мироздания. А затот безграничный хаос, бог в пантеоне, являющийся творцом вселенной. Шабни-Гурат, черный козел лесов, прародитель армии хаоса и их главнокомандующий. Ньярла лататеп ползучий хаос, посланник древних, якобы имеет египетское происхождение. Ктулху, великий древний, спящий на дне Тихого океана, чье пробуждение послужит причиной конца света. По некоторым данным, Его прототипом послужил «Тангароа», «Тангалоа», «Каналоа» — полинезийское божество моря. Но являются ли древние реальными, насколько этот термин вообще может быть применим в этом случае, или же являются исключительно плодом воображения Лавкрафта? Такая популярность книг о древних объясняется не только повальным интересом к любому мистицизму в начале XX века, но и яркой архетипичностью приведенных в них образов. Если культа Альяха и не существовало в древности, его стоило придумать, так как именно те самые архетипы, описанные Лавкрафтом и его последователями, которые существенно дополнили описание пантеона древних, являются истинным отражением хаоса изначального. Если же углубиться в описание структуры мироздания, то хаос — это как раз то, что находится за пределами материального, в том числе и за пределами так любимых многими эзотериками тонких материй и служит прародителем всего. Если рассмотреть эту структуру по критериям энтропии, степень хаоса системы, можно выделить несколько основных ее зон по мере роста уровня энтропии. Первое. Миры божественные, где энтропия отсутствует в принципе, и где царит закон и порядок. Вторая. Миры воплощенные, в одном из которых мы живем и где энтропия ничтожно мала, хотя все же имеется. Третья. Миры демонические. Четвертая. Миры мертвых. Пятая. Бездна, являющаяся границей и точкой отсчета материальности. Шестая. Хаос, где какая-либо материальность в принципе отсутствует и возможно в принципе все что угодно. Таким образом, в хаосе может образовываться абсолютно все. Именно он и является тем измерением, куда уходят корни не только грез и сокровенных желаний человека, но и где возможно рождение и существование сверхскорости и даже богов. А уж с учетом того количества мистиков XX века, чьи умы с легкой подачей Лавкрафта захлестнул интерес к древним, а также их последователей в лице наших современников, Зарождение и существование этих богов вполне вероятно. Но тут все же остается лишь один нераскрытый вопрос. Действительно ли все это придумал пусть и гениальный, но все же обычный человеческий разум писателя? Или же Лавкрафт всего лишь послужил проводником, поступавшей ему информации из-за кромки? Существовали ли древние до выхода некрономикона? Обращаясь к тем же архетипам, да, они вполне могли существовать, из за тысячелетия до первого издания информации о них, пусть и без имен и образов, но вполне могли. Впрочем, на этот счет можно рассуждать бесконечно, приводя как доводы за эту точку зрения, так и против нее. Обоснованным же сейчас является лишь утверждение, что они действительно существуют, а описанные в книгах ритуалы являются вполне рабочими, хотя гитаре подобен нефритовый жезл в руках самурая. Подводя итог, можно сказать, что лавкрафтовский культ Альяха – это относительный новодел, но новодел рабочий. Бытие, небытие и инобытие В классической философии можно встретить концепцию дуализма «бытие-небытие». Некоторые антологи при этом утверждают, что первое – есть лишь временная форма, либо же неотъемлемая часть последнего. Но если немножко углубиться в метафизику, откинуть навязанный дуализм и почему люди любят делить все подряд именно на два, и при этом ввести третью категорию и на бытие, то приведенное выше утверждение становится столь же пустым, как череп глупца, катаемый прибоем. При этом я нисколько не пытаюсь умолить позиции приверженцев каких-либо философских школ и принятых ими концепций. Все описанное лишь мое собственное восприятие сущего и того, что находится за его пределами. Бытие действительно лишь временная форма материи, но это временная форма ее пребывания в цикле «бытие» и «нобытие». По истечении своего срока все переходит за пределы привычного существования, но при этом не перестает существовать. Оно лишь переходит на другой план. В то время как «небытие» то, что находится за пределами этого цикла – ничто, пустота. При этом даже такие обширные и непостижимые до конца понятия, как бездна и хаос, относятся скорее к категории инобытия, так как они существуют и в них действуют свои принципы, пусть и отличные от тех, что принято воспринимаемой упорядоченной Вселенной, которых априори не может быть в пустоте, в полном ничто, которым является небытие. При этом четкой грани между бытием и инобытием нет. Подобно тому, как нет грани между цветами в световом спектре. Одно переходит в другое плавно, постепенно. И это доказывается регулярными фактами проникновения потустороннего в воспринимаемую материальную реальность, например, проявление духов, призраков и прочего полтергейста, равно как и наоборот проникновение материального в пространство и на бытия, сны, которые видим мы все, особенно если эти сны — осознанные. Собственно, не потому ли потустороннее именно так и называется? О переломных моментах и посвящении Философия и текст Рассуждения о силе и мудрости, как правило, ограничиваются перечнем весьма приземленных характеристик вроде зоны влияния и наличия каких-либо знаний. Но помимо этого стоит также брать во внимание и отражение этих понятий. Чем больше сила, тем больше и ответственность за ее применение, когда от поступка и решения человека зависит не только его будущее или даже жизнь, но и жизни других людей. То же самое и со знаниями. Чем их больше, тем больше возникает препятствий на пути их применения, и тем дальше тянется запущенная тем или иным действием или бездействием цепочка событий. Один из немногих действительно имеющихся первопринципов мироздания – закон равновесия, другой – закон взаимосвязи, а умение применять свою силу в соответствии с обоими и есть мудрость. Только вот приходит это умение не как мгновенное озарение свыше, а постепенно, с опытом, порой даже с опытом, полученным на ошибках, когда был совершен поворот не туда, но который всегда стоит учитывать в будущем. Подобные переломные моменты, когда по достижении определенного уровня необходимо решить судьбоносную головоломку и есть посвящение в магию, И в отличие от ритуалов, именуемых точно так же, это посвящение каждый проходит самостоятельно, и от него нельзя отвертеться. Максимум — спросить совета, если есть у кого спрашивать. Зато потом — новые горизонты. Хаос как основа эволюции. Считается, что порядок — это всегда хорошо, а хаос — всегда плохо. Это одно из тех заблуждений, благодаря которым добрую половину своего существования человечество страдало от репрессий, застоя и инквизиций разного происхождения. На самом деле, в основе любого творческого поиска, открытия, инновации находится хаос. Новое может рождаться только из непредусмотренного, неожиданного несоответствия чему-то привычному, заставляющему мыслить, чтобы выжить или получить больше силы. Хаос — это то, что заставляет эволюцию совершенствовать нас. Идеальный порядок можно установить и в стадии пятикантропов, но отказавшись от хаоса, пятикантропы останутся пятикантропами, со страхом и ужасом взирающими на демонов, принявших хаос и выстроивших сияющие башни небоскребов и летающих по небу в железных птицах. А теперь представьте, что пятикантропы — это вы, и тот, кем кажетесь настоящему демону, находящемуся на следующем витке спирали эволюции, не нуждающемуся ни в пище, ни во сне, ни в отдыхе, способному по прихоти своего разума творить собственные миры и сохранять их целыми навечно. Никакая жалкая наука не сравнится с чистой магией хаоса. Она нужна лишь для того, чтобы найти путь в этот чудесный, но опасный и безумный мир, где люди становятся полубогами, сверхмогущественными, вечно меняющимися и вечно неизменными. Часть вторая. Некромантия. Некромантия в XXI веке. Что это? Непосвященных, как правило, пугает само слово некромантия, не говоря уже о том, чтобы они пытались понять, что же это такое. С одной стороны, это даже хорошо, так как это искусство все-таки не для масс. И такое предвзятое отношение тоже неудивительно, так как информационное пространство давно загажено низкопробной фантастикой и прочей ересью, путающей все пути к пониманию вопроса. Если же попытаться взглянуть со стороны, то полуофициальное определение будет примерно следующим. Некромантия – это прикладная отрасль магии смерти, изучающая методы и средства достижения состояний смерти и выхода из он их, способы практического применения положений магии смерти в плане взаимодействия с мертвыми организмами, преимущественно человеческими. Но стоит учитывать, что под мертвыми организмами Подразумеваются не только физические тела, но и все остальные, вплоть до ментального, в исключительных случаях. Если вам необходимо призвать умершего, чтобы получить ответы на интересующие вас вопросы, или наоборот, упокоить особо назойливого доставалу, то это и будет некромантия. Если кто-то делает порчу на кладбище, взаимодействуя с покоящимися там, или же наоборот снимает ее, Это считается некромантией. Если вы пытаетесь уничтожить врага, или же наоборот, излечить организм, уничтожив вредоносные клетки или бактерии с помощью энергии смерти, это будет некромантия. Спектр возможностей здесь довольно широк, но далеко не каждый осознает, что даже ритуал поминовения умерших родственников тоже относится именно к некромантии, и боится даже мысли об этом. Этот страх может быть вызван пресловутой неприязнью ко всему, где есть некро, так как человек старается не думать о том, что конец ждет каждого. Но стоит лишь копнуть немного глубже, и перед ним откроются новые горизонты, недостижимые ранее. Для тех, кто все же желает развиваться в этом направлении, предусмотрен четвертый курс в моей школе магии. Те же, кто решил для себя избрать иной путь личного развития, могут ограничиться первыми тремя. Некромантия. Стереотипы, вес, реальность. Очень многие из тех, с кем мне доводилось общаться, воспринимают некромантию скорее по описаниям оной в художественной литературе и в кино, но не берут во внимание исторические и магические источники. Такое отношение масс к объекту разговора имеет двойственный характер. С одной стороны, нет лишней утечки информации, с другой же происходит профанация и дискредитация некромантии как науки. Что же мы в итоге имеем, помимо того, чем нас пичкают неумелые писатели и режиссеры? Некромантия – это прежде всего раздел магии смерти, так или иначе связанный с мертвыми организмами не обязательно человеческими и не обязательно проявленными физически. Некромантия – это не только оживление зомби, чего маги сейчас и не делают за ненадобностью. Это прежде всего контакт с мертвыми. Контакт может быть установлен двумя способами – путем призывания конкретного духа, например, посредством ритуала, или же наоборот – путем перемещения сознания мага в пространство, где обитает выбранный дух как правило, прибегают к первому способу, так как он наиболее практичен и безопасен. Оставлять свое физическое тело без присмотра всегда чревато и позволяет моментально реагировать на происходящее в физическом мире события. Более-менее опытный некромант может использовать специально изготовленные артефакты смерти для реализации своих целей. Например, создание эгрегора из специально отобранных для этой цели умерших и закрепление привязки на вольт. Владеющий вольтом является ключевой фигурой в эгрегоре. По аналогии, эгрегор равно организм. Маг выполняет функцию мозга, то есть именно он решает, что и как должен делать организм, и именно он задает линию дальнейшего развития этого эгрегора. Существует множество вариантов использования как отдельно взятых духов, так и их общностей, все целиком и полностью зависит от цели некроманта. Работа же с физическими останками производится, как правило, лишь с целью привлечь к себе их обладателя, либо же с целью прямой настройки как на смерть конкретного организма, так и на стихию смерти вообще. Особенно это касается изготовления артефактов смерти, где кости – основная составляющая. В более широком понимании Магия смерти, частью которой является некромантия, это стихийная магия, так или иначе связанная с манипуляциями стихией смерти. Это могут быть как энергетические практики, так и работа с арканами. В символической колоде Таро это 13 БА и малые арканы черепов, направленная на сдвиг оператора в стихию. Методом сдвига, погружения в стихию, наиболее просто и удобно осуществлять вход в практике некромантии, так как при этом мы сразу получаем необходимое нам рабочее состояние сознания. Стихия и некромантия. Чем обусловлен мой выбор? Близкие, да и просто знакомые, знающие спектр моих интересов, часто задают мне вопросы вроде «Почему именно некромантия, смерть? Чем она лучше жизни?» Неужели в жизни нет того, что могло бы понравиться и что стоило бы большего внимания, нежели то, что ты выбрал в смерти? Хотелось бы ответить на них и сразу разъяснить спорные моменты. Если подойти к вопросу с чисто практической точки зрения, то стоит сразу отметить, что в моем восприятии все стихии абсолютно равнозначны, равносильны и равноценны. Они лишь являются разными лучами единой, в данной модели трехмерной системы координат. Для примера, x меньше нуля – земля, x больше нуля – воздух, y меньше нуля – смерть, y больше нуля – жизнь, z меньше нуля – огонь, z больше нуля – вода. Наглядное представление модели в виде трехмерной системы координат Вы сможете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. В принципе, данная модель должна быть известна даже начинающим, ибо на ней базируется практически вся стихийная магия. Нет, не та фантазийная чушь, где кидаются фаерболами или молниями, а та, где работа ведется непосредственно с аспектами бытия. И заданные ранее вопросы можно с тем же успехом задать в другом контексте почему именно Земля. Чем она лучше воздуха? Неужели в воде нет того, что могло бы понравиться, и что стоило бы большего внимания, нежели то, что ты выбрал в огне? Глупо звучит, не правда ли? Вот так же и я воспринимаю вопросы, адресованные мне. У каждой из стихий свои характеристики и свои особенности, так или иначе, помогающие воздействовать на окружающую реальность, взаимодействовать с окружающей реальностью. В этом плане работа со стихией смерти наиболее практична и, субъективно, удобна, особенно учитывая некоторые действующие ныне факторы. Но помимо этого есть ряд других преимуществ, главным из которых является возможность простейшего взаимодействия с представителями стихии — духи, знак равенства элементеры, знак равенства умертвия, знак равенства тени и прочими. Не говоря уже о работе с конкретными ситуациями, об этом вообще можно написать целый трактат, начиная от общего описания способов воздействия энергиями самой стихии инь или ян аспекта с помощью представителей стихии или же через миры смерти, и заканчивая тонкостями поведения оператора в те или иные моменты работы. Некромантия получение информации с помощью останков. Эту тему мы довольно детально обсуждали на одном из закрытых вебинаров, но здесь я немного приоткрою завесу тайны, хотя для кого-то уже не очень, касаемо работы с умершими, правда, чисто теоретическую ее часть. Как я уже говорил ранее, некромантия — это прикладная отрасль магии смерти, зачастую включающая в себя работу с мертвыми организмами как физическими, так и не очень. Наиболее распространенный инструмент в работе любого некроманта это человеческие кости, являющиеся естественным вольтом умершего, которые довольно просты в хранении, разумеется, при соблюдении определенной техники безопасности, и обработки, если необходимо изготовить какой-либо артефакт стихии смерти. Для получения информации лучше всего подходит череп и не только потому, что он был вместилищем знаний при жизни, хотя и поэтому тоже, но еще и потому, что в него проще поместить дух на время контакта. Причем это не обязательно может быть предыдущий обладатель черепа. В умелых руках этот сосуд куда более функционален. В случае же, когда останки используются только для получения информации от конкретного мертвеца, в качестве вольта можно использовать любую кость. Хоть пятку, хоть палец. При этом вольт служит исключительно как инструмент для настройки на нужное умертвление, Тот самый телефон для связи с миром мертвых. А сам контакт при этом можно назвать телепатическим. И наличие либо отсутствие помех при таком звонке зависит не только от способности оператора отрегулировать свой внутренний приемник, но также и от текущего состояния, в котором находится умерший. Об этом я тоже уже говорил. Здесь, как и при любой магической манипуляции, немаловажную роль имеет и навык. Чем чаще мы что-то делаем, тем легче это получается в последующие разы. Можно резюмировать, что использование останков в некромантических практиках почти тождественно использованию молотка при забивании гвоздей. При желании можно попробовать и кулаком, но зачем? Предвещая вопросы, как же именно это делается, отвечу, что информация такого плана отнюдь не то, что подлежит публикации для широкого круга слушателей. А кто действительно хочет знать, может поискать информацию на соответствующих тематических ресурсах, если найдет. Я же об этом говорил лишь на вебинаре, и обучаю этому исключительно в рамках школы. Жажда вечной жизни или страх перед смертью. Немного о реинкарнации. Рассуждение на тему вечной жизни. Интересный факт. Кого не спроси о том, хотел бы он вечную жизнь, ответ в большинстве случаев будет утвердительный. Но в чем смысл жизни нынешней, а не сказать почему-то не в состоянии. И вот зачем нужна вечная жизнь, если вы в этой увидите смысл не в состоянии. 17 октября 2019 И ведь действительно, смерти не боятся лишь те, кто уже мертв, либо лишен способности мыслить. Конечно, если не брать в расчет людей и без того стоящих на грани, кому может помочь разве что эвтаназия? Так уж вышло, что смерть ожидает всех живущих, но далеко не всем уготовано дальнейшее перевоплощение которая является привилегией и в то же время бременем исключительно человека. Подробно о посмертии и особенностях реинкарнации я уже говорил ранее, поэтому не считаю нужным останавливаться на этом. Но если многие из нас живут далеко не в первый раз, то почему страх смерти возникает даже у тех, кто даже успел частично восстановить память прошлых воплощений? Все дело в том что даже имея некий багаж опыта прошлых жизней, мы помним еще и прошлые смерти и даже если не можем вспомнить деталей, часть информации все равно имеется в нашей тени нашем подсознании, которое является ничем иным, как тем самым файлохранилищем, содержащим в себе весь наш прошлый опыт, в том числе и опыт умирания раз за разом жизнь за жизнью и смерть за смертью а уж в последнем, как ни крути, приятного мало. И дело не столько в физических переживаниях, будь то какая-то несовместимая с жизнью травма или же тяжелая неизлечимая болезнь, сколько в переживаниях метафизических. Распад тонких тел и последующая переработка сознания тоже далеко не всегда приносят удовольствие, хотя и являются лишь коротким этапом в большом цикле смертей и рождений. Подобный переход всегда болезненный, независимо от того, в какую он сторону. Боль приносит не только смерть, но и само рождение. А новорожденные плачут не просто потому, что им хочется поверещать на акушеров. Казалось бы, раз уж мы и так возвращаемся в этот мир не единожды, то не проще ли было бы попросту не ограничивать срок пребывания в одном теле? Отсюда возникает и другой вопрос а для чего, собственно, задумано именно так, как задумано. Если чисто эмпирически, то можно предположить, что придумано для получения нового опыта в разных исходных условиях. Ведь и компьютерную игру с линейным сюжетом проходить больше двух-трех раз уже неинтересно. Для такого бэкапа и нужен тот самый код смерти, о котором я говорил в главе об Ангеле-Хранителе. Если же мыслить субъективно, то лично у меня смерть как явление уже не вызывает особых эмоций, хотя и начинать потом заново тоже нет особого интереса. Жизнь после смерти. Какая она? В разных культурах встречается множество различных описаний того света, но все их объединяет один факт – они есть. Отличие же описания загробной жизни у разных народов – обусловлены, как правило, другими факторами, вроде культурно обособленного развития конкретной группы людей, так как социальная жизнь накладывает довольно большой отпечаток на жизнь духовную. Для начала рассмотрим сам процесс умирания. Что происходит с душой после смерти физического тела? Если взять за основу теорию реинкарнации, перерождение души после смерти – то сам процесс умирания и последующего перерождения не имеет четких временных рамок. Он растянут во времени, если в условиях многомерного пространства вообще можно как-нибудь судить о времени. После обрыва так называемой «серебряной нити», условного понятия, символизирующего некое связующее звено между телами человека, сознание, то самое истинное «я», которым мы и являемся, переходит с привычного нашему восприятию физического плана на эфирный в мир призраков, форм и грубых энергий. В среднем 9 дней душа может пребывать в этом состоянии, если нет других удерживающих ее факторов, и именно в течение этого периода мы можем наблюдать тех самых призраков в виде туманных фигур, в точности повторяющих черты умерших людей. Затем Когда запас накопленной энергии иссякает, сознание переходит выше, на план астральный, в мир образов, снов и энергии более высокой частотности, где и пребывает в среднем 40 дней. После чего душа, ментальное тело, покидает астральный план и уходит далее, либо преобразовывается и переходит в один из параллельных миров, рай, ад и так далее, о чем мы уже говорили ранее либо перерождается на земле, в новом теле и с новыми задачами. При этом первый вариант скорее исключение из правил, так как обычно практически всех нас ждет новое рождение. В какой-то мере человека можно представить в виде капусты из тел разной структуры и плотности, где кочерышкой является тело ментальное, а все остальные — лишь временное наслоение. Но как же тогда удается вызвать дух, если человек умер уже давно, а душа его переродилась? В этом и кроется тот самый казус многомерности. На астральном плане, где время является такой же координатой, как широта и долгота, астральное тело умершего не растворяется в пространстве, подобно физическому и эфирному телу. Оно сохраняется в виде некоего отпечатка сознания резервно копии сознания умершего человека, сохранивший в себе все черты его личности и багаж накопленных знаний. Именно с этим астральным слепком, фантомом, и контактируют медиумы. Пока душа перевоплощается, получая новый опыт и нарабатывая новую карму, новые характеристики ментального тела и новый опыт, позволяющий покинуть цепочку перевоплощений и перейти на иной качественный уровень, в виде ангела или демона, условно. Она может сохранять после себя десятки и сотни таких фантомов, подобно тому, как мы можем сохранять диски на полочке с уже просмотренными фильмами. Эта полочка с дисками – область астрального плана, которая и называется мирами посмертия. Для каждого фантома может отличаться в зависимости от того, насколько активной была личность умершего. Талантливые писатели и ученые, например, продолжают творить и после смерти. На это существенно влияет степень известности человека при жизни, так как память живых является хорошей энергетической подпиткой для умерших. Отсюда и ритуалы поминовения, существующие во всех религиях, призваны улучшить быт умершего на том свете. Те же, кто ничем не успел отличиться – рабы, дети, пьяницы – и тому подобное, попросту впадают в своеобразный анабиоз, и вытащить такой дух на контакт может оказаться не так уж и просто, даже для квалифицированного некроманта. Говоря об отличиях условий пребывания астрального фантома в загробном царстве, хочется также отметить, что во многом комфорт зависит и от прижизненных предпочтений покойника. Если он, например, очень любил вкусно поесть и покутить, то вряд ли будет счастлив там, если не сможет отказаться от низменных желаний. В мире мертвых пищи и алкоголя нет, кроме тех, что применяются в поминальных обрядах. Именно этот факт позволяет взглянуть на эти самые семь смертных грехов несколько под иным углом – тщеславие, зависть, гнев, уныние, алчность, чревоугодие, блуд. Всему этому не место в мире мертвых». Кладбище как единый организм. Когда заходит речь об излюбленных местах для работы, то для себя я могу выделить парочку, можно сказать, полудеревенских кладбищ. Скорее всего, каждый из нас бывал в подобном месте. А если не бывал, то обязательно когда-нибудь окажется. Что ни говори а именно деревенские погосты, засаженные деревьями и цветами, но в то же время ухоженные и непокинутые, внушают наибольшее уважение как к самому месту захоронения, так и к людям его посещающим. Здесь нет той показухи и понтов, как на столичных кладбищах. Нет того закоса под заграницу с делением на аллее и присвоением каждой могиле индивидуального номера. Кладбище — это единый, живой, пусть и не совсем, организм, пусть и состоящий из тех, кого принято считать мертвыми и именно на небольших, но в то же время старых кладбищах, это наиболее заметно. Речь даже не о так называемом хозяине кладбища, который является персонификацией места, а о простом восприятии и ощущениях, которые зачастую возникают и у тех, кто далек от магии в принципе. На небольших удаленных погостах куда естественнее происходят внутренние и внешние для занятой кладбищем территории процессы и на них куда проще наблюдать рост и развитие самого организма. На таких кладбищах принято подхоранивать недавно усопших к их родственникам, что способствует лучшему развитию эгрегора умерших членов одного рода как составляющей эгрегора кладбища. На относительно новых кладбищах мы этого не увидим. Здесь куда укажут, там и закопают. А это уже не пойдет на пользу ни умершему, ни кладбищу, ни его посетителям. Растения на кладбище — такая же часть организма, как и все остальное. Как в ювелирном украшении есть оправа, форма, основные и второстепенные составляющие, детали, усиливающие общее впечатление от лицезрения произведения ювелирного искусства, но сами по себе мало что стоящие. Каждое растение, выросшее на определенном участке, несет в себе информацию о месте, о своем росте, о земле, атмосфере и энергетических потоках, в которых оно сформировано. И для каждого эта информация столь же индивидуальна. На новых кладбищах европейского типа мы этого не увидим, лишь ряды из однообразных крестов и редко где встречающихся мраморных плит, матрично повторяющиеся один за другим. На таких кладбищах у посетителей никогда не возникнет ощущения уюта и духовной близости к кладбищу. Туда не захотят прийти почтить память предков просто так, без приевшегося повода на годовщину или на какой-нибудь церковный праздник. И дело не в пришедшем человеке, и даже не в могиле, которую ему надо посетить, а в самом ощущении от кладбища, от сформированного на его территории микромира. Эгрегор смерти. Что это за зверь? Для тех, кто не в курсе, начну с пояснения, что означает термин эгрегор. Эгрегор – это энергоинформационное образование, которое представляет собой организм высшего уровня по отношению к человеческому организму. Точно так же, как человеческий организм является организмом высшего уровня по отношению к отдельной своей клетке. Все люди Земли – это эгрегор, Его в магии называют Адам Кадмон. Люди, едущие в трамвае это тоже эгрегор, включающий в себя эгрегоры людей, едущих в каждом конкретном трамвае. Рот, это тоже эгрегор. Как вы уже поняли, людей, входящих в эгрегор, объединяет что-то общее – цель, принципы, положение. Практически любые организмы способны образовывать эгрегор, в том числе животные и даже мертвецы. Эгрегоров, которые так или иначе связаны со смертью, в свою очередь существует превеликое множество. К этой категории можно отнести и эгрегор какого-либо отдельно взятого кладбища, совокупность всех захороненных там мертвецов, зачастую имеющий персонификацию в лице того, кого или что в магии принято именовать хозяином кладбища. Есть и эгрегоры культов смерти, состоящие из людей, поклоняющихся ей как божеству. Самые популярные из них — Морена, Геката, Хель. Правда, в наши дни это уже достаточно большая редкость. Если взглянуть шире, можно выделить и миры смерти, о них я уже писал ранее, и стихию смерти, как одно из первоначал, из которых, в принципе, состоит все сущее. Но именно Эгрегора смерти не существует поэтому если кто-либо употребляет это слово сочетание, то сей факт может говорить лишь о том, что либо этот человек в принципе не разбирается в магии смерти, либо он просто хочет пустить пыль в глаза в расчете, что его не поймут. Но прислушиваться к подобному бреду попросту не стоит. Ангел-хранитель, ангел смерти Поговорим немного о так называемом ангеле-хранителе очень уж часто приходится сталкиваться с вопросами о его существовании и природе. Так вот, он есть, но, как вы могли уже догадаться, все не так просто. Это вовсе не мужик с крыльями, заботящийся о вашем здоровье и благополучии. Ангел-хранитель – это по своей сути ангел смерти, вашей же смерти. Но как же так? А вот так. Он действительно оберегает от случайной, точнее, не своевременной, на его взгляд, смерти, потому что сам по себе, на ментальном плане, является своеобразной программой, привязанной к той или иной модели человека. Ангел смерти имеет только одну функцию – в назначенный день и час активировать в человеке так называемый некрокод, то есть запустить процесс уничтожения конкретного индивида. И, разумеется, он же вмешивается в тех случаях, когда человек по собственной глупости или же еще по какому стечению обстоятельств сам слишком близко приближается к грани, ибо в случае преждевременной кончины своего подопечного он не сможет выполнить свою основную функцию. Можно ли с ним договориться или перепрограммировать? С тем же успехом вы можете попробовать пообщаться с антивирусом в своем компьютере. Все зависит от уровня доступа. Но увидеть «Ангела смерти» можно, причем не только своего. Как правило, он пробуждается за несколько дней до исполнения своей основной задачи. Кстати, кто смотрел 16 сезон программы «Битва экстрасенсов», поймет, о чем речь. Более детальные инструкции по работе с «Ангелом смерти» можете не выпрашивать, так как они недоступны даже для моих учеников, еще не окончивших основную программу. Доступ к такой информации дается лишь после завершения четвертого курса. Феномен Гробового. Стремление к воскрешению. Из нового поколения уже мало кто знает, кто такой Григорий Гробовой, но старшее поколение прекрасно помнит его историю. Человек, называвший себя то романтом то новым воплощением Христа, цинично заявил о том, что может оживлять мертвых после теракта в школе Беслана, и даже хотел баллотироваться в президенты. Да, существует множество легенд о воскрешении и ходячих мертвецах, как и множество свидетельств, полученных от людей, переживших клиническую смерть, жизнь после жизни Моуди, например. В теории это возможно, но лишь при соблюдении ряда условий. Физическое тело не должно быть повреждено, А с момента смерти не должны успеть начаться патологические изменения в организме, отмирание клеток и тому подобное. Но тем же самым сейчас занимаются врачи-реаниматологи, и в наше время магией это уже не считается. Но и в случае существенных повреждений физического тела есть одна лазейка – воскрешение в новом теле, пока связь тела и сознания, души, не оборвалась окончательно, до трех дней. Для этого некромант должен установить контакт с духом умершего и искусственно удержать, при помощи ритуала, распад энергетической оболочки, а затем направить ее в новый сосуд. Правда, без наличия подходящего сосуда, нового зародыша, все эти сложные манипуляции попросту теряют смысл. Если вы боитесь смерти и хотите ускорить следующее воплощение, Советую заранее озаботиться подготовкой необходимых условий. Гулял по кладбищу, нашел чужую порчу. Тот, кто тревожит кладбище, либо дурак, либо колдун. А хуже всего, когда эти двое сосредоточены в одном человеке. Lost Ark. Как ни странно, но цитата из обычной компьютерной игры — как никогда актуально и в реальной жизни. И мне в своей практике неоднократно доводилось сталкиваться с последствиями работы представителей последней категории. Я уже немного затрагивал эту тему в одной из предыдущих статей, где выгрузил камаз щебня в огорода эзотерических бомжей. Но проблема настолько обширна, что можно и нужно ее продолжить. Но сейчас речь пойдет не о псевдомагических шарлатанах, оставляющих следы своей бурной деятельности в местах захоронений, а о последствиях действий тех, кто все-таки кое-что может, но мало в этом смыслит и не отдает себе отчет, к чему может привести недоделанный или сделанный неправильно ритуал. Не так давно, во время очередного вечернего променада по кладбищу, мое внимание привлекла одна малоприметная могилка вдали от аллеи, а точнее, источаемая этой могилкой энергетика. Это была даже не классическая неупокоенность, которая обычно проявляется в виде зависшего над могилой духа, ищущего чем или кем бы эдаким перекусить перед сном. Это было нечто совсем непривычное, будто мертвец в захоронении начал мутировать, как в каком-то низкопробном фильме ужасов, при этом распространяя пульсирующие метастазы, этих извращенных энергетических потоков на соседние могилы. И если тот самый пресловутый хранитель, или, как его еще называют, хозяин кладбища, о котором так любят писать в эзотерических трактатах, представляет собой дух, воплотивший в себе коллективный разум всех покойников отдельно взятого кладбища, который обязан хранять то самое кладбище, то эта новообразованная сущность была скорее антихранителем переплетающим в себе не разумы, а все негативные эмоции, которые могли испытывать умершие при жизни. Внешне же это выглядело как обычный покрытый жухлой травой холмик, увенчанный покосившимся ржавым крестом без имени, а из разрыхленной части на краю этого холмика выглядывал уголок чьей-то фотографии, обильно залитой черным воском. В принципе и не мудрено, что подобное преображение могилы на тонком плане, может быть исключительно результатом вмешательства кого-то из пока еще живых. Так как, опираясь на свой 15-летний опыт, могу смело утверждать, что естественным образом такой результат возникнуть не может, тем более на обыкновенном, пусть и очень старом, кладбище. Что же это было? Качественная, очень хорошая порча, аплодирую автору, сделанная не только через привязку покойника, но и с завязыванием всего действа на энергии чистой стихии смерти, направленной со всего кладбища на конкретную могилу, с могилы на фотографию, а с фотографии уже на сам объект воздействия. Отличная идея создания цепочки, замечательная реализация, только есть одно «но». Девушка, изображенная на фото, на момент обнаружения его мною, уже была мертва, потому и аплодирую но могила продолжала набухать силой, так как накопителем она по-прежнему оставалась, но перенаправлять накопленное уже было некуда. Честно говоря, я даже долго сомневался, не оставить ли все как есть в качестве эксперимента, чтобы через некоторое время вернуться и понаблюдать за развитием процесса. И кто знает, не полезли бы оттуда через некоторое время зомби с костяными драконами, как в том самом фильме ужасов. Все-таки исследовательский интерес в таких вопросах порой затмевает голос разума. Но в итоге последний взял верх и пришлось с этими последствиями разбираться на месте, так как неподалеку от него находится моя излюбленная полянка. Кто со мной выезжал на ритуалы, те в курсе. Каким образом и что именно я там сделал, пожалуй, оставлю в тайне. Но кем бы ни был тот таинственный копатель, получи свой пряник и впредь убирай за собой. Если дотянешь, конечно. Мораль такова. Прибирать за собой нужно не только свечки. Полевая некромантия. Как я оживлял труп на кладбище. В газете «Комсомольская правда» как-то была статья о том, как я напугал своих учеников на кладбище. Разумеется, такой поступок некоторые читатели сочли провокационным, и, как это часто бывает, особо впечатлительные обделались прямо в комментариях, будучи не в силах сдержать свои эмоции. Попробую объяснить более подробно, почему все получилось именно так. Начнем с того, что старое кладбище в Таганроге — одно из любимых мест для работы, и не только у меня. Оно пользуется довольно широкой но порой весьма сомнительной популярностью. В разное время там можно встретить кого угодно, от простых посетителей, набожных бабулек и чуть менее набожных сатанистов с угрюмыми лицами, до реальных зомби, клянчащих милостыню и собирающих по кладбищу пустые бутылки с целью купить полные. В общем, обычное такое провинциальное кладбище, но с богатой историей и именно история этого кладбища и его устоявшийся фон меня и привлекает. Кто из вас не понаслышке знает, что такое некромантия, а я уверен, что среди читателей таких будет единицы, те в курсе, что ритуалы можно проводить хоть дома, хоть на улице, но энергетика места проведения ритуала все же существенно сказывается на его КПД. Особенно это касается спиритизма и других видов взаимодействия с умершими которые гораздо проще проводить в местах, где условия максимально благоприятствуют достижению нужного результата. Но многих новичков это наоборот пугает. Не столько само кладбище, сколько его пока еще живые обитатели, бомжи, собаки, полиция и прочий сброд. А страху не место в магии, да и не только в ней в принципе, особенно во время проведения какой-либо серьезной работы а избавиться от него можно двумя способами длительной проработкой внушением и терапией либо же через контролируемый стресс если человек не боится зомби на кладбище бомжи ему уж точно не помеха именно второй вариант мы и выбрали с моей помощницей у которой за плечами богатый опыт в наложении грима показания с того света как дух помог расследовать убийство. Ну и так как в предыдущей главе мы все же вскользь затронули тему действенности церковных обрядов, хочу подробнее написать о той их параллели, которая представляет интерес лично для меня – упокоение умерших. Если у человека умер кто-то из близких, а его дух не может обрести покой и является во сне, обычно с какими-либо просьбами и тому подобным, то в этом случае обычно исполняют просьбу духа или при отсутствии такой возможности заказывают отпевание в церкви, например. И этот метод действительно работает, если покойный был человеком религиозным. Но как быть, если к христианскому эгрегору, да и к религии в целом, умерший никак не относился? В этом случае есть ряд техник из арсенала некромантии, которые при определенной сноровке – Может выполнить каждый. Основаны они на взаимодействии с родом, но реализуемый сравнительно короткий промежуток времени, прошедший с момента смерти, и если слишком затянуть с решением проблемы, могут не принести должного результата. И в этом случае уже без взаимодействия непосредственно с усопшим не обойтись. Конечно, если он действительно был вам дорог. Мне хорошо запомнился один случай когда пришлось выезжать в область, чтобы расследовать убийство молодого парня. Дело было довольно запутанное и с большим количеством белых пятен, благодаря которым доблестные представители органов правопорядка списали все на суицид, но именно это и удерживало дух убитого в этом мире, несправедливость и желание сообщить родным, как все обстояло на самом деле. Это выяснилось уже на кладбище, куда мы приехали с его родителями. Удалось увидеть и пересказать и место, где это произошло, и обстоятельства, и даже лица убийц, которые, как выяснилось в результате, еще были замечены на месте преступления спустя некоторое время, а этот парень не единственная их жертва. Я не знаю, чем в итоге закончилось это дело, но то, что дух обрел покой, я считаю самым важным результатом в своей работе. Кстати, вы знали, что духи порой могут являться в виде бабочек. Часть третья. Демонология. Здесь я привожу лишь основные ключевые моменты, которые необходимы для поверхностного понимания этой науки. Для более глубокого изучения мной написана книга призывателя «Учебник по демонологии». Демонология как наука. В сознании масс демонолог представляется как некто, поклоняющийся демонам и прочей нечисти, эдакий служитель темных сил, строящий козни всему живому. Но стоит немного разобраться в терминологии, как все сразу становится на свои места. А тот ужасающий образ переходит уже в раздел «демонолатрия». Не стоит путать теплое с мягким. Демонология от древнегреческого Деймон плюс «логос», «наука о демонах», «демонолатрия», от древнегреческого Деймон плюс «латрея», «служение демонам». Аналогично. Геологи не поклоняются земле, а изучают ее. Социологи изучают социум и тому подобное. Исключением может быть представлена разве что политология, но это уже совсем другая история также стоит отметить что демонология имеет тесную связь и с мировыми религиями как бы те ни пытались замалчивать эту связь как часть теологии науки о боге теос плюс логос изучающая природу сверхъестественного не имеющего божественной природы с религиозной точки зрения разумеется интересный факт что само слово демон даймон приобрело негативную окраску лишь с распространением христианства всячески пытающегося очернить старых богов и духов. Но стоит лишь обратиться к более древним источникам, мы можем увидеть демонов как представителей силы, заботящиеся о человеке, обучающие его и всячески помогающие ему в трудных ситуациях. Наиболее простой и наглядный пример — демон Сократа, который был его хранителем, советником и обитающим духом. Цитата. Благодаря божественной судьбе, с раннего детства мне сопутствует некий даймон. Это голос, который, когда он мне слышится, всегда, что бы я не собирался делать, указывает мне отступиться, но никогда ни к чему меня не побуждает. И если когда кто-нибудь из моих друзей советуется со мной, мне слышится этот голос, он точно таким же образом предупреждает меня и не разрешает действовать. Я могу вам представить тому свидетелей. Вы знаете ведь того красавца Хармеда, сына Главкона. Однажды он советовался со мной, стоит ли ему пробежать ресталище в Немее. И не успел он начать говорить о своем желании состязаться, как я услышал голос и стал удерживать его от этого намерения такими словами. «Когда ты говорил, — сказал я, — мне послышался голос моего гения. Тебе не следует состязаться». Сократ. Так что же есть демонология? Вопреки блуждающим стереотипам, это вовсе не поклонение каким-то темным силам, стремящимся извратить и уничтожить человечество. Демонология – наука о способах взаимодействия с существами иного уровня сознания, которые могут не только выручить в трудную минуту, но и помочь человеку благим советом и научением. Практическая демонология или как не стать обедом Когда человек, далекий от знания даже магической теории, пытается пролезть в инферно, его душа обретает совсем иную ценность – пищевую. Многие задаются вопросом, почему в той же Гоэтии демонов заклинают, прибегая к именам Бога? Неужели они боятся одного упоминания имени Творца? Хотелось бы разложить это по пунктам. Демоны – это сущности, обитающие на высших, низших планах бытия, периодически имеющие живую проекцию или сразу несколько проекций на плане физическом, чье место обитания каким-либо, каждого угораздило по-своему, образом, привязано к гению Земли, далее ГЗ, и его энергетическим и, или информационным каналам. Бог, с точки зрения практической работы с подобными гримуарами, в понимании демонолога, это не седобородый старец, породивший Вселенную. Это и есть тот самый ГЗ – организм, разум, планеты, состоящий из всего, что на ней обитает. И взаимосвязи между этими обитателями, а имена – Исигелли, словесное и символьное выражение команд, направленных на взаимодействие с его органами, каналами – Ошибочно, иногда смертельно, путать и ассоциировать Газе с семитским божеством, ибо это совсем другая субстанция, имеющая скорее эгрегориальную природу и являющаяся паразитом, подобно клещу, сидящему на тех же каналах. Если прибегнуть к информационной модели мира, взаимодействие мага и демонов можно представить следующим образом. Демонолог, используя слова силы, открывает командную строку в определенный участок информационного поля, ГЗ, к которому привязана программа взаимосвязи с демонической сущностью, говоря доступным языком, открывает форточку вместо обитания демона. Но и это не является гарантией успешного результата при осуществлении вызова, так как есть еще ряд моментов. Прежде всего, это уровень программиста потому что далеко не у каждого хватит уровня доступа, чтобы достучаться куда надо, а также заинтересованность вызываемой сущности в конкретном задании. И хотя демоны и привязаны к структуре этой матрицы, все же они обладают собственной волей и мышлением, далеким от мышления простых матричных големов, и могут запросто уничтожить того, кто хлопает форточкой у них в жилище. Поэтому Уважаемые демонолохи, прежде чем бросаться страшными словами и лезть в структуру матрицы, и тем более за ее пределы, убедитесь в своем уровне доступа и попытайтесь вызвать интерес к своей персоне. Иначе, как минимум, рискуете быть неуслышанными, а как максимум, получить оплеуху за нарушение принципа «не влезай, убьет». Практически аналогичная ситуация обстоит и с богами Вуду, с тем лишь отличием, что последние являются обитателями ГЗ, то есть занимают промежуточную ступень между высшим демоном и человеком. Демонология, юриспруденция в области магии Долго думал, как же объяснить человеку далекому от магии, что же такое демонология и кто такой демонолог. Из-за массового невежества почему-то у всех возникают ассоциации с сатанизмом и прочей дичью, что в корне неправильно. Если воспринимать магию как повседневную жизнь, где у каждого индивида есть свои функции и своя сфера деятельности, то демонология в этой модели – это юриспруденция, регулирование взаимоотношений, составление и подписание договоров, судебные процессы и прочее, но на более высоком уровне, чем это принято в обычной жизни. По сути, демонология — это договорные отношения с обитателями многомерного пространства, в которых участвуют две или три стороны. Заказчик, посредник, если заказчик обращается через кого-то, и исполнитель. Заказчиком может выступать любой человек, достаточно развитый для того, чтобы отринуть глупые предрассудки касательно природы тех, с кем заключает договор, предметом которого — может служить практически что угодно. Воздействие на третье лицо, содействие в чем-либо и прочее. Посредник, маг, демонолог, исполняющий роль переговорщика между сторонами, при этом являющийся свидетелем заключенной сделки в случае достижения обоюдного согласия между заказчиком и исполнителем. Исполнитель, обитатель инфернального пространства, к которому обращается заказчик, либо посредник по просьбе заказчика для решения своей проблемы. В этой ситуации важно правильно выбрать, к кому лучше обратиться, исходя из заданной цели. Например, в случае возникновения пожара следует звонить в пожарную часть, а не в справочную ближайшего кинотеатра. При этом средство связи должно соответствовать, важно не ошибиться в ритуальной составляющей, иначе у вас просто ничего не получится. Разумеется, за выполнение требований заказчика исполнитель запросит что-либо в ответ. И, как правило, именно этого и опасаются наиболее суеверные граждане с зашоренным сознанием. А вдруг расплачиваться надо будет душой? Но бояться абсолютно нечего, так как при грамотно проводимых переговорах От вас могут запросить даже бестолково низкую плату в виде апельсинов, например, а в случае, если запрос все же превзошел ваши ожидания, можно просто прекратить переговоры, будто они и не начинались. И еще я давно заметил один интересный факт. Чем накаленней социальная атмосфера, тем больше желающих продать душу. Такое уж существо человек. Мерзкие блага для него, как правило, в приоритете, равно, как и здесь и сейчас, важнее неких отдаленных перспектив. Об этом, конечно, можно долго рассуждать, но, как говорится, едем до сайна» — немецкое «каждому свое» Не мне решать, как другим поступать со своей душой», и экономический принцип «спрос рождает предложение» действует даже в этом неординарном аспекте. Интернет буквально пестрит высосанными из пальца ритуалами и объявлениями о посредничестве. Стоит признать, что, возможно, некоторые из них не совсем уж беспочвенны. Только вот человек, несведующий вряд ли сможет грамотно отфильтровать возможный профит от всевозможного шлака. Как и в любой крупной сделке, здесь важно не только найти покупателя, но и не прогадать с условиями контракта, ведь демонология – это своего рода аналог юриспруденции в мире магии. Каковы риски у человека – неграмотно заполнившего договор, объяснять, думаю, не нужно. Примерно такие же и у того, кто обращается к неграмотному юристу. Но даже в этом случае почти всегда есть выход перепродажи на других условиях. Но это уже зависит от того, какие условия были оговорены изначально. Веселая работа, одним словом. И, пожалуй, одна из моих любимых, потому что заставляет работать мозг, На все 146%. Где живут демоны? Модель многомерного пространства. Ранее мы уже затрагивали тему многомерного пространства и параллельных миров. Сейчас же я хочу немного детальнее описать вам процесс взаимодействия с их обитателями. Наиболее просто и доступно объяснить основные принципы работы с демонами можно на наглядном примере. Если взять для рассмотрения теорию плоского мира, Flatland Карла Сагана, которая очень хорошо объясняет концепцию наличия созданий, живущих в другом измерении. Представьте, если бы существовал особый вид человека, чья жизнь проходила бы исключительно в 2D формате. Мы бы могли просто наблюдать за его представителями сверху, и они бы даже не узнали об этом в силу ограниченности их восприятия. Существуя исключительно в 2D-пространстве, они бы и представить не смогли, каким образом кто-то может смотреть на них сверху. А теперь представьте себе человека, живущего в 4D-пространстве. Он может наблюдать за нами из своего четырехпространственного мира, а мы никогда этого не поймем. Он может стоять прямо позади нас, а мы никогда не узнаем об этом. Как и мы могли бы взаимодействовать с человеком из 2D-измерения, Также и он мог бы взаимодействовать с нами. Но пока он сам этого не захочет, мы никогда не узнаем даже о его существовании. Это всего лишь модель, используемая для упрощения понимания куда более сложной системы теми, кто только постигает магическое искусство. Но все же ее вполне достаточно для того, чтобы при дальнейшей практике начать понимать все тонкости подобной работы. Проблема трехмерного большинства, хотя проблема ли, заключается лишь в том, что людям даже не вдомек, что существа с уровнем сознания на несколько порядков выше человеческого могут существовать в пространстве большей мерности, и наладить с ними связь возможно, для этого достаточно лишь научиться воспринимать многомерное пространство. Магам же эти знания доступны еще с древнейших времен, Большая часть практик по взаимодействию с демонами направлена либо на переход сознания мага в многомерное пространство, повышение уровня восприятия для прямой связи с ними, либо же просто на подачу сигналов туда с целью заинтересовать конкретную сущность и вызвать ее проекцию в нашем трехмерном пространстве. Так или иначе, контакт возможен лишь в случае выхода за рамки 3D-мира самого обращения или хотя бы намерения о его осуществлении. Именно поэтому ответов удостаиваются лишь те, кто сам освободился от оков ограниченного восприятия, либо те, кто стремится к этому и выполняет инструкции по взаимодействию через эвокацию. Рай и ад. Параллельные миры. Как-то на АСКе, ask.fm, сайт «Вопросник», мне поступил очередной вопрос про ад и то, почему все маги и ведьмы туда якобы попадают. Так вот, друзья мои, это все чьи-то нездоровые фантазии. Начнем с того, что наша Земля, физическое ее проявление, соседствует с множеством других миров или измерений, среди которых есть как низкочастотные, темные или демонические миры, в том числе и ад, но вовсе не в религиозном его понимании так и высокочастотные, светлые или ангельские миры, в том числе рай, опять же, неописываемый в религиозных трактатах. Такое соседство можно представить как соседство пузырьков в пене для ванны, например, где наш мир, один из них, соприкасается с некоторыми другими. И после смерти физического тела, душа человека, точнее, ментальное тело, ее информационная составляющая – может как остаться здесь, уйдя на очередной круг перевоплощения, так и набрав достаточно экспириенса, стать частью Абсолюта, завершив цепочку воплощений. Но этим дело не ограничивается. Есть некоторая возможность покинуть и Землю, воплотившись в одном из тех миров, с которыми есть связь. Тут уж, как говорится, каждому по вере его и по карме. Кому-то действительно уготовано отправиться в низкочастотный мир, кому-то чуть выше. Но все же большинство остаются привязанными к гению Земли. И это уж точно никак не связано с родом деятельности. Все зависит исключительно от уровня развития. И раз уж мы затронули тему миров, соседствующих с нашим, хочу и о них поведать вам более подробно. Я уже говорил, что таких миров множество но самое интересное из них для исследования – это все же демонические миры и миры смерти. Но интересное вовсе не значит безопасное, а скорее даже наоборот. И вопреки здравому смыслу, многие неофиты так и норовят заглянуть за грань, пренебрегая техникой безопасности, написанной ихором истерзанных душ тысяч других таких же непредусмотрительных новичков. Что же такое миры смерти? Не стоит их путать с мирами мертвых. Это хоть и близкие понятия, но все же совершенно разные. Миров смерти тоже очень много, и каждый отличается от всех прочих. Но объединяет их одно. Они все насыщены стихией смерти. Хоть я и не люблю аниме, но создатели тетради смерти таки умудрились изобразить нечто очень похожее. Представьте себе мир теней и отражений, где нет привычных для нас источников света, а предметы теряют видимые очертания, постоянно меняя свою форму. Мир без горизонта, где воздух наполнен мельчайшими частичками праха, разносимого вихрями колючего ветра, сопровождающимися приглушенным хихиканьем, едва слышимым эхом, перекликающимся с мучительными стонами скованных умирающих существ. Одно неумелое движение — и тебя самого унесет порывом этого ветра. Не очень радостная перспектива, не так ли? Поэтому прежде чем соваться за грань, нужно понять, для чего вам это нужно, что вы собираетесь там делать, как вы собираетесь там выживать, и самое главное, что будете делать при встрече с местными хищниками. Ну а в целом это очень интересно и увлекательно. Успехов! В путешествиях. Призыв демона. Как происходит контакт? Кто наблюдает за работой призывателя, наверняка интересуется, как происходит общение между оператором и вызываемой сущностью. Если в случае с некромантическими практиками это иногда можно описать как голоса в голове, хотя тоже далеко не всегда так, то во время призыва демонов или близких к ним существ О голосах уже можно забыть. Сущности такого порядка, обладающие колоссальным уровнем сознания, по сравнению с которым обычный человек мало отличим от обезьяны, не нуждаются в словах. Независимо от того, какими языками вы владеете, вы все равно поймете посыл, так как он состоит не из слов и фраз, а из образов и принципов. Хотя тут уже будет обоюдная зависимость. Поймет лишь тот, Кто способен призвать? А призовет лишь способный понять. Казалось бы, замкнутый круг. Но нет. Для этого нужно лишь научиться воспринимать многомерное пространство и зафиксировать на этом свой уровень восприятия. Договор с дьяволом. Продажа души. Тема продажи или залога души сейчас как никогда актуальна. Все больше людей жаждет получить то, чего не в состоянии добиться своими силами, и это их право. Подобно тому, как при воплощении здесь каждый из нас получает в пользование тело физическое, которым может распоряжаться так, как заблагорассудится, точно так же человек обладает и душой, другим ресурсом, бесконечным и неизнашивающимся по сравнению с первым. И вполне логично, что человек в таком же праве распоряжаться своим нефизическим телом, как и физическим. Но здесь мы зачастую сталкиваемся с неосведомленностью, так как тема сделок из века в век считалась запретной благодаря церкви. Это тоже вполне логично и закономерно. Зачем институту власти, кто-то еще в этом сомневается, информировать кого-то о способах развития, если управлять невежественным нищим стадом гораздо проще? Поэтому людей веками запугивали страшными сказками о котлах сковородках и рогатых персонажах с вилами, мол, вы все там будете кипеть даже при одной только мысли получить что-то сверх нормы. Да, действительно, в демонологии, как и в юриспруденции, есть ряд важных нюансов, которые стоит непременно учитывать при заключении договоров с нефизическими сущностями. Договор продажи, вечное служение после смерти, договор залога, на определенный срок отработки и договор перехода права на собственность на усмотрение правообладателя. Самый простой и безопасный, разумеется, второй вариант. Банковская система кредитования в этом смысле куда хуже, так как делает человека рабом еще при жизни. В исключительных случаях можно прибегнуть и к первому варианту – продажи. Но тут уж человек сам должен определиться, готов ли он ради каких-то временных благ отдать нечто, стремящееся к бесконечности. Но это вопрос приоритетов. Может, кому-то эта бесконечность и не нужна вовсе. Ну и, конечно, мой любимый третий вариант – продажа права на душу, к чему чаще всего склоняют своих клиентов мастера, которые сами поставляют души по договору, где последние играют роль своеобразной валюты. Как видите, вариантов множество, поэтому каждый может выбрать самостоятельно чего именно он хочет и что готов отдать взамен. Договориться можно всегда, или не договариваться вообще. Договор заключается, исходя из потребностей клиента, с одним из демонов Гуэтии, либо с одним из бесовских князей в традициях русского чернокнижия. Для заключения необходимо четко определить сферу деятельности, в которой требуется содействие сущности и личное присутствие на ритуале обращения. В качестве платы они могут затребовать практически все, от жареного апельсина до вечного служения. Точные требования определяются во время вызова конкретной сущности. Если же требования другой стороны оказываются неприемлемыми для клиента, договор не заключается. В случае заключения договора и неисполнения обязательств клиентам договор расторгается, а сущность вправе взять самостоятельно плату на свое усмотрение, а может и вовсе не взять. Для контроля условий договора с одной стороны выступает свидетель, маг, который совершает призыв для клиента, с другой – прислужник Ваалберита, владыка соглашений. Пример первый. Для получения материальных благ и обретения богатства князь Мафава может запросить обращающегося от девяти лет служения в физическом теле, чтение молитв за молов, подношения, хуление святых и их икон и другое, вечное или ограниченное 300-500 лет служения после смерти и другое. Пример второй: Демон Вепар для изведения врага может запросить несколько лет служения. Смотрите пункт 1 материальной жертвы, либо приведения к нему пяти других людей для заключения сделки. Пример третий. Демон Оробас для получения власти и связи в обществе может запросить распространение веры в него, пропаганда искусства Гоэти, вечное или ограниченное служение. Услуги оператора при этом стоят недешево, в зависимости от природы призываемой сущности и оплачиваются независимо от заключения, не заключения договора. Ритуалы призыва проводятся в день, наиболее благоприятны для призыва конкретной сущности, исходя из потребностей клиента. Поэтому, если вы готовы пойти на сделку, для начала четко сформулируйте свои потребности. О теневой стороне мироздания. Древо клепот. В магии, как и в науке, существует несколько моделей познаний мироустройства. Одной из самых древних и систематизированных является каббалистическая, представляющая мир в виде энергетических, назовем их так, центров, сефир, и соединяющих их каналов, арканов. Если сефиры по аналогии с чакрами в человеческом организме являются точками проекции божественной силы, По каббале, управляемых ангелами, духовными сущностями разных чинов в соответствии с положением конкретной сефиры на древе жизни, то соединяющие их каналы могут быть охарактеризованы старшими арканами Таро. Они несут в себе какое-либо из высших качеств, позволяющих перейти от одной сефиры к другой. Но все это лишь одна сторона крона сефиротического древа жизни, которая имеет свои корни или темного незримого близнеца, древа смерти, или клепот. В каббалистической модели оно представляет собой полную аналогию предыдущего, затем лишь исключением, что относительно проявленного мира растет не снизу вверх, а сверху вниз, и его центры и каналы имеют полностью противоположные характеристики. Если каналы, соединяющие древо Сефирот, могут быть представлены арканами Таро, то их отражение в клипот можно охарактеризовать теми же арканами, но в перевернутом виде. Центры клипот это точки входа в отраженные миры, управляемые теневыми близнецами ангелов, демонами. Большинство практиков боятся и не приемлют погружения в работу с клепот, но без познания обратной стороны мироздания, целостность понимания его структуры попросту невозможна. Если каналы сефирот направлены на работу с внешними проявлениями, то каналы клепот работают на развитие внутренних. Человек имеет равные шансы проработать как качество древа сефирот, так и древа клепот, так как оба они пересекаются и соединены в одной точке – Малкут-Лилит, проявленном мире, в котором все мы воплощены. А за пределами и первого, и второго, все та же бесконечность, Именуемая в Кабале «Ainsof Эор. По какому пути следует двигаться, зависит лишь от индивидуальной подключки и способности лучше воспринимать высокочастотные, условно-светлые или низкочастотные, темные эманации. ОКЛЕВЕТАННЫЕ БОГИ О природе архидемонов Если взглянуть на древние исторические источники и провести их сравнительный анализ, с источниками более современными, то становится очевидной тождественность некоторых древних богов с описанием ряда демонических сущностей, главным борцом с которыми выступает современная религия. Но почему так произошло? Почему боги, в том числе и такие, на первый взгляд, безобидные, как боги плодородия, любви и природы, вдруг предстают перед нами как ужасные монстры, увенчанные рогами, Изрыгающие пламя, и облаченные во тьму. Религиозные войны велись еще задолго до появления монотеизма, но раньше они были честнее. При покорении или пленении другого народа предложенная победителем милость зачастую сопровождалась условием отречения покоренных от их старых богов. Но при этом само существование этих богов нисколько не ставилось под сомнение и представление о них нисколько не извращалась. Они просто были чужими, и все, ни больше и не меньше. Но эволюция человека не стоит на месте, в том числе и эволюция его коварства, лжи и хитрости. С приходом единобожия изменилось и отношение к другим богам. Именно в этот период и образовалось мнение из разряда «Наш Бог единственный правильный, а все прочие злобные демоны», лишь выдающие себя за богов. И простого отречения от старой веры уже стало недостаточно. Вы молились неправильно, вы заблудшие души и тому подобное стали основными тезисами нового витка информационных религиозных войн. Ради интереса можете спросить у какого-нибудь священнослужителя его мнение касательно, например, Велеса или Одина. В лучшем случае вам скажут, что это какие-нибудь бесы, а в худшем вам придется уворачиваться от кадила и попрактиковаться в беге на короткие дистанции. Таким образом, старые боги утратили не только подпитку от поклонения, но и их описание обрело демонические черты, вызывающие отвращение в глазах людей. Это описание сохранилось и в современной демонологии, где, например, месопотамская богиня любви и плодородия Астарта, Иштар и Нанна вдруг превратилась в отвратительного демона Астарота, восседающего на ужасном драконе. И мало того, при вызове она зачастую и предстает перед заклинателем именно в этом отталкивающем обличии, и лишь при установлении хорошего контакта проявляет свой истинный лик тому, кто готов его принять. И это лишь один из примеров, которых на самом деле множество, ведь большинство архидемонов – это трансформа древних богов. Но эта трансформация происходит не только из-за смены восприятия человеком сущности божества. Когда Бог перестает получать достаточно бахионь, энергии от поклонения, он переходит на другую диету, получая подпитку за счет гавваха, энергии страха и страданий. А эта диета уже и на облике может сказываться, ведь если призыватель наложит в штаны при первом контакте с призванным демоном, то обедом станет уже его душа. Но если же он во время ритуала сможет сохранить самообладание и твердость духа, тогда результат превзойдет любые ожидания. 7 аспектов энергии Люцифера в оккультизме В оккультном люциферианстве сущность Люцифера является одновременно гением создания и рассоздания, заключая и перемешивая в себе, все аспекты жизни, смерти и посмертного существования. Он всеобъемлющ и многогранен. Здесь же мы рассмотрим семь основных потоков, являющихся частью его энергетической структуры. Числом Люцифера является цифра 7. Именно в этом числе содержатся основные, доступные для человека энергии проявления светоносной энергии венерианского посланца. Вот эти энергии. Первая. Оборотная сторона вещей. Вторая. Отражение и тень. Третья. Проявление незримого. четвертое Забвение и распад. Пятая. Печаль, грусть и свойства памяти. Шестая. Подлинные связи внутри целого. Седьмая. Бездействие и стремление. Они выражены постоянным присутствием в нашем мире. Рассмотрим каждую из этих энергий в действии. Первая Оборотная сторона вещей. Это свойство энергии Люцифера говорит само за себя. Проявленный мир в своей истинной и первозданной природе не имеет уровня разделения, однако условия жизни и восприятия мира разными представителями данной планеты постоянно разделяют его на категории, энергии и другие составные части. В чем заключается принцип разделения? В сознании человека? А может быть, в общих условиях пребывания? На этот вопрос мы не найдем однозначного ответа. Мы можем только констатировать факт, говорить о том, что видимая форма объектов, включая тело земной души и ее проявления, отделена от скрытой сущности вещей, от изначальной сущности. Связь одного с другим, возможность перехода от одного к другому, от проявленного мира объекта к его непроявленной сущности, находится в сфере действия Люцифера. Именно он осуществляет связь проявленного и скрытого, подобно тому, как тень оттеняет объект, создает его форму и объем. Это следующий пункт, необходимый для вашего рассмотрения. Вторая. Отражение и тень. Эти два проявления неразрывно связаны не только друг с другом, с проявлением материи, сознания, имеющего свою тень, подсознание, судьбой и ситуациями, имеющими свою тень, казуальный поток, и, наконец, жизнью, имеющей свою тень, рассоздание после удара смерти и свое отражение, историческую память прошлого. Третье. Проявление незримого. Данная энергия продолжает свойства двух предыдущих, отражение и тени. С той лишь поправкой, что действуют гораздо глубже, затрагивая многие проявления, недоступные вниманию простого человека, поскольку не соприкасается с ходом человеческой судьбы в том виде, в котором это делают отражения и тени. Проявления незримого являются высокими духовными эманациями многих существ душ, находящихся в пределах движения энергии Люцифера. Их развоплощенные души жизни. Тела памяти после глубокого рассоздания имеют возможность соединения в отраженные проявления высоких духовных энергий космоса. Проявление незримого с позиции люциферианской теологии – это простые и вместе с тем глобально значимые энергии, например, переходные точки в мире сновидения, энергии связи воздушных потоков и многое другое. Проявления незримого лишены грубой колдовской силы черной магии, однако их сила заключена в мощи целого, так как проявление незримого находится в отраженной части глобальных явлений. Ваши предки, движение их эманаций, соединяющих нас и нашу родовую основу, можно отнести к этим проявлениям люциферианской природы. Четвертое. Забвение и распад. Эти две силы тесно связаны между собой. Забвение представляет собой не только глубокий канал, необходимый для изучения природы Люцифера, но и позволяет понять нам, каким образом тела памяти несут в себе опыт прожитой жизни людей и других существ, после естественного прекращения живущими память о них, об их делах и поступках. Как явление забвения делает эту энергетическую память, иначе называемую «темный астрал», уделом распада и рассоздания. Забвение является местом обитания и пребывания множества отживших форм. Парадокс этих двух явлений люциферианского мира заключен во взаимосвязи. Распад зависим от забвения, так же, как и забвение зависимо от распада. Смысл этого парадокса доступен посвященным и является своеобразным ключом для входа в эту стихию прото-ангела Люцифера. Пятое. Печаль, грусть и свойства памяти. Это еще одна ипостась энергетической свойственности люциферианских юдолей. Печаль и грусть является чувственной составляющей пограничных полей, точек входа в пределы Люцифера. Можно сказать, что это грубое транспонирование людьми тех уникальных явлений, которые происходят в некромире, и вместе с тем это активная энергия, использующиеся в люциферианском колдовстве, способные иссушать и закрывать движение судеб тех или иных людей, делать их как бы остановленными в одной точке, зафиксированными на прошлом. Печаль и грусть — это только названия, близкие к пониманию простых людей, далеких от оккультизма. Вместе с тем те чувства, те флуктуации, которые ощущают многие, впервые соприкоснувшись с отраженным миром, могут быть описаны именно так. Таким образом, печаль и грусть действуют, с одной стороны, как приманка, цепляющая и будоражащая особыми способами человеческий астрал и чувственный план, с другой стороны, это ловушка для слабых духом. Наряду с вышеизложенным можно добавить, что печаль и грусть – это первичный уровень понимания состояния тех или иных явлений, находящихся в инфернальном поле. К этой непростой энергии необходимо относиться осторожно, особенно в случае возникновения манящей и сладкой печали, а также разного рода явлений светлой грусти. Шестая. Подлинные связи внутри целого. Подлинные связи – это энергия несоответствия между одним явлением и другим. Разделение объектов через тени – Это только первичное понимание того, каким образом присутствует неразделимая связь при видимом разделении мира на составные части. Подлинные связи от мира Люцифера – это высокий духовный канал, необходимый для понимания вечности вещей с позиции оккультного люциферианства. Для осознания подлинных связей, например, жизни и посмертия, требуется высокая скорость восприятия. Подлинные связи сложно поддаются вербальному описанию, так как представляют собой потоки духовной энергии высокого порядка. Свойства подлинных связей заключены во множестве проявлений чувственного, астрального, эфирного, каузального и ментального характера и, несмотря на все это, остаются уделом видящих энергию людей, обладающих скоростью восприятия, превышающей скорость восприятия обычного человека в десятки раз. 7. Бездействие и стремление. Эта сила заключена во взаимном отторжении, и тем не менее две ее составляющие зависимы друг от друга. Бездействие и неучастие являются отчасти свойствами энергии забвения, а стремление – свойством энергии проявления незримого и подлинных связей, о которых говорилось ранее. Бездействие и стремление – Один из основных парадоксов состояния посмертия, который непосредственно может быть отнесен к люциферианской инферне. В некромире две эти противоположности соединены воедино и являются одним из средств глобального транспонирования духовной природы в любые виды существующей энергии. Основные, наиболее значимые точки перехода одной духовной формы в другую после смерти связаны с люциферианской энергией единовременного бездействия и стремления. Сейчас мы рассуждаем о двух составляющих одного целого, которое мы можем объявить словом «вечность» с позиции оккультного люциферианства. Однако, назвав это слово, мы только отчасти приближаемся к пониманию этого сложного и вместе с тем поистине творческого информационного канала люциферианской мысли. Эти семь перечисленных пунктов, которые были названы определенными именами, представляют собой точки входа, каналы, по которым мы опускаемся и познаем инфернальный поток гения Люцифера. Начиная познавать глубину и связи того или иного канала, мы находим нечто новое. По мере изучения и продвижения вглубь изменяется наше представление об инферне, изменяются способы объяснения виденного. Глубина и беспредельность иерархической структуры того или иного канала становится понятной, а ее свойства приобретают реализацию на нашем повседневном плане. С практической стороны, для этого необходимо настроиться на алтарь и описать его на тонком плане, описать то, что происходит как бы за границами алтаря. Далее следует войти через алтарь в информационный поток инфернальной энергии и начать детальное изучение каждого элемента энергии Люцифера. Здесь следует обратить внимание на то, что любой ритуал является атрибутом энергии Люцифера. Алтарь и любое место, где проводятся совершенно любые ритуалы, является местом концентрации люциферианской энергии. Это можно будет понять, если начать познание этой области. Часть четвертая КАМАЗ-ЩЕБНЯ Чем опасны эзотерические блоги? Увы, мои попытки бороться с эзотерической безграмотностью практически тонут в потоке заговоров от зубной боли, молитв на удачу, способах приворожить мужчину за 15 минут без греха и прочих бреднях сибирских целительниц. Простота и доступность информации – явление очень полезное, но в этом случае оно может сыграть с непосвященными очень злую шутку. При серфинге параллельных источников – Я часто нахожу не только описания попросту нерабочих ритуалов, но и работающих с точностью да наоборот. Чего стоят одни чистки с привлечением покойника? Да, можно найти и такое, не говоря уже о гороскопах с потолка. Но магия так не работает. Я всегда говорил и не устану повторять, что нужно очень хорошо фильтровать поступающую информацию. Если вы не знаете лично автора, или хотя бы примерно не понимаете основные принципы действия ритуала, его активационных узлов, задействованных энергетических каналов и их частотности, то лучше оставьте его для кого-нибудь другого. Потому что под видом обряда на благополучие, например, запросто может скрываться порча, или еще хуже, кормежка какого-нибудь беса, с которым имеется договор у составителя этого самого обряда. Как это ни прискорбно, в мире магии, как и в мире в целом, не так сложно встретить беспредельщика или просто поехавшего. Поэтому доверять первой попавшейся в интернете информации чревато последствиями. Страшней гадалки зверя нет. Об эзотерическом спаме. Без сомнения, в современной эзотерике можно выделить два наиболее популярных и потому весьма выгодных направления. Таро и астрологию. И я знаю, что среди множества представленных на рынке школ есть действительно стоящее внимание. Называть не буду, но это скорее исключение. В большинстве же случаев, когда я встречаю в интернете рекламу очередной подобной пекарни, аж зубы сводят от желания выгрузить КАМАЗ щебня в их огород. Пристанище домашних психологинь, обиженных жизнью разведенок и просто тронувшихся умом дам под руководством какой-нибудь центнерной альфа-самки или слащавого мамкиного маркетолога, сумевшего этим самым дамам грамотно продать коробочки с колодами из Роспечати. С какой-то стороны, это явление даже можно рассматривать как нужное и полезное, когда адепты упомянутых курсов собираются в кружок анонимных тарологов и гадают друг другу по очереди. Вроде и хобби интересное, и никто от этого не страдает. И если бы этим все ограничивалось, лично я был бы категорически счастлив и обеими руками за создание таких школ. Но проблема в том, что их выпускницы в большинстве своем начинают дружно клепать страницы в социальных сетях с терабайтами однотипных фотографий карт и люто ломиться в личные сообщения всем подряд. Конечно, может быть, и среди этого ширпотреба Может отыскаться кто-нибудь действительно понимающий специфику работы с мантическими системами, но они просто тонут в потоке всяческих ведьм-армин и прочих гадалок в платках и со свечками на столе. Игры в магию. Об эзотерической субкультуре. Да-да, именно о субкультуре, подобной панкам, скейтерам, клубу мамочек в декрете, и обществу любителей выращивать кактусы в лепешках дикого яка. Магия — это, несомненно, древнейшая наука и одновременно тончайшее искусство, которое во все времена будоражило подсознание человека. Но постичь его дано далеко не каждому, и, как и водится в любом обществе, всегда находятся те, кто лишь причисляет себя к этой сфере, дабы потешить свою самооценку и казаться не таким, как все. И хорошо еще, когда дело ограничивается одними лишь ролевыми играми, хотя это я тоже не особо приветствую. Но есть и те, кто пошел еще дальше, разного рода сумасшедшие, по крайней мере этих не так уж и много, просто неумехи, честно пытающиеся добиться какого-нибудь результата. Этих еще меньше, но они хотя бы стараются. И разведенки, купившие колоду Таро, о них-то как раз речь пойдет. И если подобные игры для пубертатных школьников можно, пусть и с некоторой натяжкой, счесть за норму, так как они способствуют навыкам социализации, то для тех, кто именует себя зрелыми состоявшимися личностями, подобные кружки по интересам вызывают как минимум некоторую настороженность. Хотя в начале моей практики лет 16-17 назад мне довелось наблюдать целую группу подростков, всерьез считающих себя воплощениями высших демонов на земле. Так откуда же взялась эта самая эзотерическая субкультура, и почему люди начинают играть в магию не заниматься ею, а обмениваясь в интернете нерабочими авторскими ритуальчиками и погадашками на тему, когда кто выйдет замуж? И почему такие персонажи плодятся, если судить по социальным сетям в неизвестно какой прогрессии, в то время как действительно практикующих всегда можно было пересчитать по пальцам. На эти вопросы я до сих пор не могу найти однозначных ответов. Быть может, дело в возникшему у ряда личностей, недостатки внимания и потребности в общении с себе подобными. А может в том, что они попросту еще не выросли. Но в любом случае, лично меня во всем этом радует лишь то, что такие игры в магию никогда не приводят игроков ни к чему хорошему. В конечном итоге они или нарываются на силу, с которой не способны справиться, или просто отправляются на принудительную диспансеризацию, а то и оба варианта сразу. Магия как стартап А вот и новый КАМАЗ Щебня подъехал. Чрезмерное обилие бездельников, всевозможных СМ-щиков и прочих мамочек в декрете, зарабатывающих не выходя из дома, В последнее время заполонивших социальные сети уже не удивляет никого. Но мало кто знает, что им на смену уже пришла новая волна дармоедов, навязывающих магию в качестве стартапа. Я и сам, пожалуй, не знал и даже как-то не задумывался бы о таком, так как все же стараюсь по мере возможности абстрагироваться от всех этих новоявленных движений. Но в одной из моих групп недавно прилетело сообщение, с жалобой на одну из таких барышень. Если вкратце, то сия находчивая дама продает обучающие курсы по гаданию на картах Таро не как средство саморазвития и даже не как что-то мистично-эзотерическое, а именно как стартап. Курсы для скучающих домохозяек в духе «вложив сейчас 10 тысяч рублей за обучение», в дальнейшем заработаете на этом многократно больше. Если задуматься... С какой-то стороны так и есть, но лишь с оговоркой, что результата в этом случае добьется далеко не каждый. Магия, и даже Таро, не работает на поток, а излюбленная коучами теория больших чисел не работает в магии. Это вам не сетевой маркетинг и даже не бизнес в сфере услуг. Да, при первом шаге на путь магического развития, мотивация у всех разная. Кто-то стремится постичь секреты мироздания, кто-то просто хочет окунуться в мир мистики, а кем-то движет и обычное желание наживы. Но надолго в этой сфере задерживаются лишь первые, в то время как движимые праздным интересом и алчностью либо отсеиваются по разным причинам, либо же меняют свои жизненные приоритеты. По моему опыту, а я за время своей практики наблюдал немало новичков, часть из которых прошла и через мою школу, Те, кто относятся к магии исключительно как к стартапу и средству заработка, априори не способны продвинуться в этом направлении, по крайней мере, пока не займутся переоценкой своих жизненных приоритетов. Экстрасенс по телефону. О дистанционной работе. Выдалось мне как-то посмотреть авторскую программу одного известного тележурналиста про телевизионных экстрасенсов. Хоть я и не поклонник этого журналиста, но все же посмотрел, и просто нет слов. По одну сторону вижу моральных уродов, дискредитирующих своими выходками всю магическую сферу. По другую – простофили, отдающие миллионы просто за телефонный разговор. Давайте же разберемся, что представляют собой эти персонажи. Диагностика по телефону. Что, простите? Чтобы понять проблему человека и войти в ситуацию, необходимо лично встретиться с человеком и работать непосредственно с ним, или хотя бы с фотографией, либо его личной вещью, чтобы нормально настроиться, но уж никак не по телефону. Уважаемая, вы же зубы по телефону не лечите, верно? Тогда еще более удивительно, откуда столько доверия шарлатанам, обещающим все сделать по телефону. Двигаемся дальше развод на кредиты и продажу собственности чтобы приобрести какой нибудь супер амулет вы серьезно квартира даже в каком-нибудь захолустье в обмен на вещицу пусть даже этот амулет из золота и даже с учетом возможной работы реального специалиста стоит на порядок меньше даже если не обращать на это внимания, но ну мозг ведь должен включиться как насчет того чтобы трезво подумать и просто расставить приоритеты Этот амулет вам ночлег не предоставит и не накормит? Психологический прессинг. Да, легко все списать на подобное давление, ведь так уж повелось, что люди любят быть жертвами. Но это уже проблема самой жертвы. Никакой гипноз не подействует, если человек сам не даст ввести его в транс. Прежде всего, подумайте, к кому и зачем вы обращаетесь, что готовы отдать за помощь, а что не готовы. Проблема на самом деле очень серьезная. И мне тоже неоднократно доводилось работать с жертвами телевизионных мошенников. И ладно, бы там действительно проводилась какая-то работа. Но по факту не было сделано ровным счетом ничего. Русская магия. Емеля и феномен Степановой. Ни для кого не секрет, что сознание человека формируется еще в детстве. И так уж вышло что формируется оно зачастую на волшебных сказках, в которых действующий персонаж иногда без особого труда заполучает желаемое коня, царевну и полцарства при помощи каких-либо магических манипуляций, совершенных щукой, бабой-ягой, двумя из ларца и тому подобными. Главному герою индиферентно применяемые волшебным персонажем методы Основные принципы такого воздействия и его причинно-следственные связи. Ему нужен результат, чтобы печка поехала, например. И этот стереотип настолько въедается в сознание, что становится неотъемлемой его частью. И в наше время часто приходится наблюдать тех, кто желает получить все и сразу, не особо вникая в детали. Причем это самое «все и сразу» заключается далеко не в каких-либо высоких стремлениях, а в банальной бытовухе. Развитие и знания почти никому не интересны, им нужны лишь любовь, деньги и долгое хранение овощей. А спрос, как известно, рождает предложение. И тут-то в дело вступают заговоры сибирской целительницы и прочая ерунда, заполонившая прилавки книжных магазинов еще лет 20 назад и активно продвигаемая по сей день. А ерунда потому что пишется не бабой-ягой, а такими же емелями, просто нашедшими способ по-быстрому заработать денег на продаже сильно могуйских книжек. Так что же делать и как из всего многообразия выбрать что-то действительно стоящее? А ведь действительно стоящее внимание еще можно встретить. Нужно прежде всего научиться фильтровать информацию и относиться к ней критически. Если ищете какой-либо ритуал, Прежде всего нужно понять, что именно и как он изменяет механику его работы, и уже потом выбирать тот, который действительно соответствует этим характеристикам, а не бросаться на первый же попавшийся «пожарьте соль и отнесите ее на перекресток». Эзотерические бомжи. О тех, кто гадит на кладбищах. Говорить о свинском отношении к окружающему пространству можно бесконечно, пока мы видим мусор на улицах, в подъездах и на природе. И ничего не изменится, пока есть те, кто этот мусор оставляет. Такие персонажи есть в любом обществе, и, увы, эзотерическое сообщество в этом плане не является исключением. Именно в их огороды и выезжает очередной камаз-щебня. Даже на кладбище порой можно обнаружить разбросанные огарки, чьи-то неудачные фотоснимки, пустые бутылки и другие неотъемлемые атрибуты сильномогуйской деятельности. Понятное дело, что их оставляют там те же лица, которые с завидным постоянством выкладывают в социальных сетях отчеты о проделанной работе, зачастую подкрепленные видеозаписями, где они в неадекватном состоянии, Рассказывают о своих обидах и праведном месте в адрес таких же не менее колоритных персонажей. Увы, подобные гарри-поттерские войны ведутся уже очень давно и не стихают ни на минуту, при этом оставляя после себя отнюдь не кургана из трупов поверженных жертв, которые все это время живут и здравствуют, при этом параллельно снимая видео с ответными бомбардировками. Вместо этого остается лишь бардак в лесах и на могилах несчастных, кому не повезло иметь имена жертв агрессии, инстаграмных погосниц. После беглой оценки этого безобразия возникает лишь одно определение для таких ведьм и колдунов – эзотерические бомжи. Люди с непростой судьбой, порой не совсем здоровые психически, которые оторваны от цивилизации и принятых в нормальном социуме моральных норм. Кому-то их может быть даже жалко, но в большинстве своем они вызывают разве что некоторое отвращение. А уж о качестве проводимых ими ритуалов и вовсе сказать нечего. Любая работа на местности, какой бы она ни была, требует порядка. Порядка в голове, порядка в душе и порядка в том месте, где она проводится. Особенно если это касается взаимодействия с духами места которая почти всегда основана, как минимум, на взаимоуважении. Но о каком уважении может идти речь, если после проведения ритуала, кроме мусора и энергетических испражнений, ничего не остается? К тому же любые следы, оставленные на месте работы, говорят не только о неадекватности этих самых эзотерических бомжей, но и о незнании ими основных принципов магического ремесла. Если о проведении ритуала... Даже если он вдруг по стечению обстоятельств сработал, становится известно третьим лицам, и тем более объекту воздействия, в случаях с так любимыми бомжами-порчами, то это если и не является стопроцентной гарантией провала, то все равно сводит КПД такой работы к минимуму. Поэтому наличие элементарной установки «насрал-прибери» является одним из основных принципов для эффективной магической работы. Гуру или наркоманы. О применении психотропных веществ в магии. На сей раз КамАЗ Щебня выезжает к любителям применения всяческих психотропов. Итак, в различных магических традициях имеет место различное отношение к употреблению всевозможных психоактивных веществ, предназначенных для изменения сознания. Тема довольно скользкая и неоднозначная, Но все же кое-что можно утверждать вполне конкретно. Например, в традиционном шаманизме, как индейском, так и сибирском, для вхождения в трансовое состояние принято употреблять наркосодержащие вещества растительного происхождения. В какой-то степени это помогает шаману действительно наладить контакт с духами, настроиться на нужную волну, только вот мало кто при этом говорит о побочных последствиях такого применения. Отходняк — это меньшее, что может случиться, не говоря уже о вероятности возникновения эпилептических припадков, проблемах с кровеносными сосудами и риске инсульта и сердечной недостаточности. И это даже при условии, что дозировка и сам процесс принятия будет в строгом соответствии с канонами традиции и с соблюдением всех ритуальных аспектов, а сам шаман — Идет на это осознанно и отдает себе полный отчет о своих действиях, а также способен вытащить трип психически и энергетически. И пока речь шла только о тех, кто действительно имеет посвящение и знания в этой сфере, а таковых на самом деле единицы. В большинстве же случаев мы сталкиваемся с банальной профанацией, когда всевозможные гуру и их последователи – Не имея даже базовых знаний о принципах воздействия психоактивных веществ на энергетику, организм и сознание человека, употребляют наркотики для расширения сознания. А оно, в свою очередь, является лишь иллюзией, вызванной воздействием наркотика на мозг, но никоим образом не открывает внезапно перед употребившим полную и истинную картину мироздания. Не говоря уже о каких-то взаимодействиях с духами, или деятельности на тонких планах. Да, бывают и исключения, когда человек в таком состоянии внезапно начинает видеть духов, а не галлюцинации, как в подавляющем большинстве случаев, и даже потом имеет результаты, подтверждающие реальность такого взаимодействия. Но это скорее исключение из правила, обусловленное его индивидуальными особенностями сознаниями, или подселением, например. В интернете полно видеороликов, где запечатлены упоротые пророки и прочие, размахивающие нижним бельем посреди дороги последователи растафарианства, при этом вещающие об особенностях мироустройства и космических масштабах объявшего мир безумия. Только вот все это, ну никак не расширение сознания, а наоборот, его сужение. Человек неподготовленный расширяющий сознание ради лишь самого его расширения, становится заложником собственных иллюзий, впадая в зависимость, не обретая никаких сверхзнаний, о чем бы он при этом не разглагольствовал. Лично я убедительно не рекомендую прибегать к посторонним препаратам в магических практиках, ибо нужного для работы состояния сознания можно достичь и путем настройки, о чем я уже говорил ранее. Да, это дольше, сложнее, кропотливее и требует жесткой дисциплины сознания, но зато такой путь гарантирует отсутствие галлюцинаций, не имеющих никакой связи ни с реальностью, ни с ирреальностью. А мухоморы и прочее лучше оставьте посвященным шаманам, которые знают в них толк. ПРО ПРАКТИКИ И ПРОМЫВКУ МОЗГОВ Говоря о своей нелюбви к восточным практикам, я говорю о неприятии здравомыслящим человеком массированной атаки на сознание толпы, которую можно сравнить с ковровым бомбометанием по промывке мозгов наиболее уязвимым объектом. Псевдоучения, тянущиеся из широко распространенных еще в конце прошлого столетия сект около индуистского и буддистского толка, просветленные гуру, которые собирают на своих духовных семинарах заблудших духовных овечек, потрепанных жизнью и окружением, и лепят из них армию големов для собственного обогащения и сублимации своих комплексов. Одни получают желаемое, другие отдают им это, при этом служа батарейками для эгрегора секты и получая свой сдвиг, но сдвиг отнюдь не наверх по иерархии планеты, а просто по фазе и примеров таких поехавших множество. Да, в дикой природе хищники тоже используют различные ловушки с целью собственного насыщения, но в случае с людьми это просто перебор. Подобные гуру – это уже не хищники, а падальщики. При этом я не имею ничего против традиционного буддизма и ряда шиваистских практических направлений, последователи которых просто занимаются тем, что считают необходимым для себя, не затрагивая ментальный суверенитет других, пусть даже готовых отказаться от этого суверенитета. Вот такое вот простое отличие, осознать которое столь же элементарно, сколь и практически невозможно для не обладающих хотя бы зачатками знаний. Умейте фильтровать, а не глотайте все, что вам навязывают. Хотите сохранить себя? Учитесь думать. Про мистику и информационный шлаг. Это просто рассуждение на тему и очередной камаз щебня в огорода любителей загаживать инфопространство. Я уже давно заметил одну интересную закономерность. Чем мистичнее тема, тем больше вокруг нее мистификации и фальсификации. Когда я писал про культ Альяха, ради интереса включил канал РЕН-ТВ и там в какой-то очередной околоконспирологической передачке, от которых волосы стынут в жилах, на полном серьезе утверждали, что 33 сказочных богатыря — это армия космического пришельца Ктулху, который прилетел с Плутона, а средневековые рыцари надевали доспехи, чтобы скрыть мутации. А уж про Ананербе я насчитался и насмотрелся столько, что неподготовленный человек, не умеющий или не желающий копаться в источниках, просто умом тронется. Так уж исторически сложилось, что на нашу долю выпало жить в эпоху открытой информации. С одной стороны, это весьма полезно, так как практически каждый имеет доступ к тому, о чем еще лет 50 назад можно было только мечтать. Это и архивы библиотек, расположенных на другом конце земного шара, собственно, для чего интернет и разрабатывался изначально, и оперативность публикации новостей о важных событиях и многое другое. Но, с другой стороны, эта открытость стимулирует появление откровенного информационного мусора, засоряющего инфопространство всяческими досужими доводами, существующими лишь ради того, чтобы попросту заполнить эфир или прославиться на какой-нибудь горяченькой теме. И грешит этим, как правило, телевидение, где рейтинг, вовлеченность зрителя, решает все. Точнее, решают деньги, получаемые транслирующими компаниями за рекламу в прайм-тайм, когда зритель прикован к экрану каким-нибудь очередным информационным вбросом. И получается так, что менталитет среднестатистического зрителя настроен на то, чтобы в первую очередь верить именно телевизору, Ложно надеясь, что именно там почему-то не могут врать, хотя еще как могут, а уже потом кое-как воспринимать всю остальную информацию, даже имеющую гораздо больше общего с реальностью, чем сказки голубого экрана. Конечно, я не утверждаю, что все транслируемое по ТВ — суть зло и фарисейство. Порой бывают и довольно толковые передачи. Но на подобных программах рейтинг не сделать так как для большинства они кажутся слишком уж заумными. Сейчас ТВ смотрят в основном с целью просто разгрузить мозг после работы, учебы или же от скуки. Отсюда и популярность информации, которая помогает это сделать, начиная с реалити-шоу «Дом-2», который вообще аннигилирует способность мыслить, заканчивая расследованиями о посещении инопланетянами какой-нибудь провинции или мистического самовыпада с крыши школьницы-нимфоманки. И вот мне от всего этого становится как-то грустно, ведь фразу «спрос рождает предложение» можно толковать двояко. С одной стороны, предложение порождает и искусственно формирует спрос на что-либо, а с другой — спрос стимулирует появление предложений, зачастую совершенно абсурдных и не выдерживающих элементарной критики. И этот круг — К сожалению, никак уж не разорвать. Поэтому на поиск действительно стоящей информации приходится тратить почти столько же времени и усилий, если не больше, как и до того, как появилась возможность делать это, сидя за компьютером в любимом кресле. Можно сколько угодно скандировать «Хватит засорять мозг», но делать это никто не перестанет. Часть пятая. Новогодняя рубрика «Карачун. Темная сторона Деда Мороза». Несмотря на то, что зимний солнцеворот относится к солярным праздникам, этот день все же из разряда навьих. И не только потому, что он самый короткий в году, а ночь, соответственно, самая длинная. Хотя и поэтому тоже. Для всех живущих не за кругом, где веками вырабатывалось совсем другое отношение к смене дня и ночи, Малая продолжительность светового дня делает более доступными для сознания темные аспекты бессознательного. В это время они наиболее активны. Помимо влияния на человека, позиция Солнца в период зимнего солнцестояния оказывает существенное воздействие и на происходящие внутри гения Земли процессы и действующие законы, в частности, на грань между миром живых и миром мертвых, Но не стоит забывать, что оба эти мира — лишь отдельные составляющие нашего мира, как две смежные комнаты в одном доме, дверь между которыми приоткрывается в это время. А когда дверь открыта, сообщение между комнатами-мирами становится куда активнее. Мертвым становится проще преодолевать порог и воздействовать на мир живых. Живые же, в свою очередь, имеют больше шансов оказаться по ту сторону. И именно поэтому зимнее солнцестояние считается днем Карачуна, мороза и смерти в одном лице. День языческого почитания Карачуна, второе имя Чернобога, отмечаемый 21-22 декабря, приходится на День Зимнего Солнца ворота. Самый короткий день в году и один из самых холодных дней зимы. Считалось, что этот день берет в свою власть Грозный Карачун Божество смерти. Подземный бог, повеливающий морозами, злой дух. Древние славяне верили, что он повелевает зимой морозами и укорачивает светлое время суток. Слуги грозного корочуна — медведи-шатуны, в которых оборачиваются бураны, и метели-волки. Считалось, что по медвежьему хотению и зима студеная длится. Повернется медведь в своей берлоге на другой бок, значит и зиме ровно половину пути до весны пройти осталось отсюда и поговорка на солнце ворот медведь в берлоге поворачивается с одного бока на другой в народе понятие карачун в смысле погибели смерти используется до сих пор говорят например пришел ему карачун жди карачуна задать карачуна хватил карачун с другой стороны слово карачить может иметь следующие значения: пятица задом, ползком, скорячило, скорчило, свело. Возможно, Карачуна так называли именно потому, что он как бы заставлял дневное время идти в обратную сторону, пятиться, ползти ползком, уступая ночи. Постепенно в народном сознании Карачун сблизился с морозом, который сковывает стужей землю, как бы погружая ее в смертный сон. Это более безобидный образ, чем суровый карачун. Мороз – просто повелитель зимних холодов. Кстати, даже семантика слова «карачун» заключает в своей основе несколько понятий. Первое. Короткий, самый короткий день в году, 21 декабря, соотносится с карачуном. Второе. Черная смерть, производная от тюркского «кара» – черный и «чун» – смерть. Третье. Отзвуки от «коченеть», «замерзать», «умирать», «окочуриться». Славянская мифология по-разному представляет этого бога. Кто-то из исследователей полагает, что это одна из апостасей Чернобога, кому видится зимний бог очередным обличьем кощея кощного бога. А кто-то при более позднем рассмотрении полагает, что это сам мороз, бог зимы. Есть и представление того, что Карачун – Это темный бог подземного царства, который словет повелителем морозов и темноты, бог зимы. Бог Карачун очень грозен и неумолим, не зря до сих пор существует древнее присловие «задать Карачуна», «зверски убить», «замучить». Карачун, по поверьям древних славян, не только повелевал морозами и тьмой в зимнюю пору, еще он прославился тем, что был злым по нраву. А также мог намного сократить жизнь человека. Позже уже стали называть его Богом скот его потежа. Люди стали замечать, что именно в период правления Карачуна, зимой домашний скот особенно часто погибал от лютых морозов. Некоторые славяне полагали, что именно этот темный Бог насылает на людей такие болезни, в которых наблюдаются судороги. Если не умилостивить его, то состояние больного от судорог часто переходит в смерть. Так говорят даже и сегодня. Хватил его Карачун, когда человек скоропостижно скончался. А если вы услышите «задать Карачуна», то это обозначает пришибить кого-то, убить или даже замучить. Вот что пишут о Карачуне сейчас. Карачун — последний день накануне зимнего Солнца ворота, когда Чернобог — Кощей Карачун в образе старца с серпом жнеца или вельего звия, кусающего свой хвост, завершает, окорачивает старый год в преддверии Калиды, праздника рождения нового солнца и нового года. Карачун — это чародейная пора, когда врата меж явью и навью широко распахнуты, покров маяты мира сего разорван, а за ним можно увидеть проблески истины природы мироздания, сущий за пределами плоти, за пределами всех имен и форм. Ночь Карачуна, последняя ночь уходящего года, это прообраз ночи мира, ночи великого растворения, ночь завершения круга времен и одновременно преддверие нового возрождения. Для мудрых Карачун ночь прозрения и безмолвного видения того, что скрыто. Для иных это ночь безумия и черного ужаса, вползающего в явь из Нави, подобно змее, проникающей в дом через раскрытую дверь. За две недели до Карачуна начинается так называемое «время молчания». Пора подготовки к переходу, время отдачи долгов, прощения обид, завершения всего незавершенного за год и отбрасывания, отпускания от себя всего отжившего. Это время очищения души и тела, когда желательно ограничивать себя в пище, особенно мясной, а также внимательно следить за чистотой своих помыслов, произносимых слов и совершаемых дел. В ночь Карачуна души предков приходят в явь, чтобы навестить своих потомков и, если надо, спросить с них, как они исполняли в уходящем году свой родовой долг. Жили они по правде или по кривде, славили родных богов или поклонялись чужебесию, искали мудрости вышней или тешили лишь ненасытное чрево свое. Слышишь, как трещит мороз на улице? Это сам вещий бог стучит ледяной палицей по спящим деревьям, и серп мары рассекает спутанные за год покутные нити, и души предков в обличиях вещих птиц безмолвно сидят на зеленых еловых ветвях «Сторожа, миг волшебства», «Откровение, вещи ночи», «Студень, декабрь», «Месяц длинных ночей и самых коротких дней». Он издавна у народов Евразии был посвящен волку. Иногда он так и назывался — «Волчий месяц». Как загадывать желания на Новый год Лично я никогда не был приверженцем всяческих загадываний И к этому вопросу относился довольно прохладно. Но недавно меня попросили рассказать, как же правильно загадывать желания на Новый год. Что ж, раз просили, получайте. Начнем с того, что само это событие не имеет никакого сакрального значения, как бы некоторые не пытались таковое ему приписать. 31 декабря и 1 января это просто даты на календаре, выбранные человеком для удобства летоисчисления. Но всегда, как говорится, есть нюанс. В плане же магии куда логичнее было бы привязать подобное к какому-либо переходному дню солярного цикла, будь то солнцестояние, летнее, зимнее или равноденствие, весеннее, осеннее. А тот самый нюанс, о котором я упомянул ранее, заключается не в дне как таковом, а в том, что несколько миллиардов людей в этот день исполняют схожие ритуалы, тем самым формируя колоссальный по своей наполности эгрегор. О них я писал ранее. Эмоции, отправляемые ими в пространство, и то самое праздничное настроение, наверное, смогли бы питать целый город, если б можно было преобразовывать их в электроэнергию. Но хотя это и невозможно, все же использовать такой потенциал вполне реально. Как и в работе с любым эгрегором, к новогоднему, назовем его так, для начала нужно подключиться. Кто у меня учился, уже в курсе, как это делается. Для остальных же объясню на этом новогоднем примере. То самое праздничное настроение – это ключ, который открывает вход в эгрегор. В праздник настроение должно быть праздничным. Лучше всего это получается у детей. Вспомните себя в детстве. Запах елки, конфет и мандаринов, плюс ощущение чуда – это и будет надстроечной формулой, которую нужно пропустить и закрепить в своем сознании хотя бы на это время. Но и это еще не является гарантией исполнения желаний, так как внутри любого эгрегора имеется своя иерархия, и новогодний – не исключение. Если коротко, то шанс что-то получить напрямую – зависит от вашего уровня погружения. То есть, чем больше вы отдаете, тем больше получаете. Как в любой фирме, чем выше должность, тем выше зарплата. Итак, настроение есть, подключка есть, желание придумано, но как его правильно загадать? Во многом это зависит от культурных особенностей региона, где вы живете. Сжигать записку в бокале под куранты? Сжигайте записку. Есть что-то еще? Исполняйте это. Есть лишь основные правила, общие для всех. Желание нужно сопроводить максимальным всплеском эмоций, который послужит толчком к его исполнению. Если прибегнуть к моей любимой информационной модели мира, то это можно сравнить с тем, как клавиша Enter отправляет команду компьютеру, в роли которого в данном случае выступает новогодний эгрегор. Вот, пожалуй, и все. Почему святочные гадания самые точные? Принято считать, что святочные предсказания самые точные, но мало кто знает, почему считается именно так. Если обратиться к истории, то корни святочных гаданий уходят еще в дохристианскую эпоху, когда славяне, а обычай это именно славянский, поклонялись своим природным богам, а сами святки были приурочены не к христианским праздникам-новоделам, а к зимнему солнцестоянию, самой долгой ночи в году. И именно с этой долгой ночью и связано большинство суеверий, не ложных верований, как многие считают, а суетных обыденных поверий, дошедших до наших дней под видом святочных. Считается, что тьма в этот двухнедельный период наиболее сильна, а духи и святочная нечисть имеет наибольшую проявленность и власть в физическом мире. Так это или нет, на самом деле, не так уж и важно, потому что именно само регулярное обращение к этим силам эту власть им и дает. Получается такой занимательный процесс. Человек своей веры поддерживает то, во что он верит. Как говорится, Fortis Imaginatio Generat Casum, латинское латинская. Сильное воображение создает события Именно за счет суеверного ИСС, измененного состояния сознания, большого количества людей, изменяются и некоторые законы мага когда грань между миром, проявленным, явью, и непроявленным, навью, становится практически неразличима. И чем больше тех, кто поддерживает этот суеверный эгрегор, назовем его так, тем приписываемые этому времени года характеристики более соответствуют характеристикам реальным. Если же вернуться к самим гаданиям, которые лично я не особо жалую, о чем уже неоднократно говорил, то наиболее действенными будут именно те, которые дошли до наших дней из глубины веков, несмотря на все происходящее мракобесие. К слову, относятся это не только к гадательно-предсказательным практикам, но и к ритуальной работе. Часть шестая. О магии и религии. О силе молитвы. Наверняка практически каждый из вас хоть раз слышал что-нибудь в духе «Он молился и получил то-то и то-то». Но как работает этот механизм? И действительно ли достаточно попросить своего Бога, чтобы он выполнил желаемое? Здесь далеко не все так просто, как может показаться на первый взгляд, но разберем все по пунктам. В первую очередь, молитва – это своеобразный настроечный текст, служащий для того, чтобы произносящий ее мог прежде всего сконцентрироваться на цели этой самой молитвы. На тему о сонном параличе было множество примеров, как молитва «Отче наш», потому что зачастую другие молитвы вообще мало кто знает, помогла некоторым выйти из этого состояния. В этом случае молитва послужила своеобразным костылем для переноса внимания с паники, возникающей при параличе, на контроль сознания и тела. То есть, по сути, это обычный аутотренинг, либо же НЛП-установка, позволяющая в полутрансовом состоянии мобилизировать собственные ресурсы. Но это лишь вершина айсберга тело которого гораздо больше, чем может показаться наблюдающему за ним с поверхности. Любая молитва – это инструмент подключки к эгрегору той религии, в каноны которой она входит. А в таком взаимодействии, человек-эгрегор, задействовано много более тонких механизмов, основанных на энергообмене. Но если вы считаете, что в данном случае Бог вам помогает, я вас немного огорчу. Человек здесь выступает одной из множества крошечных частиц, составляющих эгрегор, клеток его организма, и поддерживающих само его существование. То есть в большинстве случаев, исключение разберем чуть позже, не Бог помогает человеку при молитве, а человек, настраиваясь на соответствующую волну, канал связи, отдает ему часть своей энергии. Таким образом… Молитва — это не просто средство концентрации собственной энергии, но и канал ее оттока в сторону паразитирующей, кто-то еще в этом сомневается, сущности. Поэтому обычная установка «я все смогу», данная себе с должным душевным рвением, будет гораздо эффективнее, чем зазубренный и произнесенный текст. А теперь об исключениях, так как без них эта заметка была бы не только неполной, но также однобокой и предвзятой. В упомянутой ранее связке человек-эгрегор хоть и изредка, но все же бывает и обратное взаимодействие. Порой Бог действительно помогает, но лишь в тех случаях, когда эта связка настолько сильная, что конкретный человек, клетка, занимает во внутренней иерархии эгрегора далеко не последнюю ступень. Как и любой организм, Эгрегор в определенной степени заботится о своей целостности, и если какой-нибудь из его важных составляющих угрожает что-либо серьезное, он предпринимает меры по устранению угрозы. Правда, в случае с религией это относится большей частью к иерархам этой самой религии и к тем, кто действительно посвятил свою жизнь служению наиболее активным батарейкам. На самом деле, эта тема содержит гораздо больше тонкостей, чем можно сформулировать и описать доступным языком с применением различных моделей. Потому что любая модель – это лишь упрощенный способ описания чего-либо. А для описания многомерных связей и структур, к сожалению, в современных языках попросту не всегда есть подходящие слова. Но, подытоживая все изложенное, можно сделать один четкий вывод. Молитва помогает лишь тем, кто не просто верит, но и в достаточной степени питает свою веру. Хотя лично для меня это весьма сомнительный метод, но, как говорится, каждому свое. Остальным же лучше рассчитывать только на себя и свои внутренние ресурсы, для полноценной работы с которыми стоит научиться чувствовать и понимать в первую очередь себя. Что такое ересь в магическом понимании? Что такое ересь, то крамола, верность идеалам Люцифера. Ересь вновь напомнила душе о нечестивом, инквизитор вновь лишен покоя. K&A Что же такое ересь? В массах этот термин ассоциируется исключительно с религией и инквизицией, что в корне неверно. Да, этот термин получил широкое распространение в разгар так называемой охоты на ведьм, но все же имеет куда более широкое определение. Еретик — это не только тот, чьи убеждения отличаются от церковных предписаний, а ересь — не только распространение учений, противоречащих религиозным догмам. Если рассматривать это более широко, ересь — это то, что не стыкуется с договором, общепринятым пониманием большинством чего-либо. Когда-то и квантовая физика была ересью, пока не получила свою нишу в сфере науки. В магии же этот термин означает куда более дальновидное понимание вопроса. Здесь ересь означает учение, которое в значительной мере нарушает текущий вектор развития того или иного эгрегора. То есть считаться ересью может только то, что входит в определенный эгрегор, но действует в разрез с его внутренними законами. А еретик, член эгрегора, нарушающий какие-то его внутренние нормы и установки. Если этот вопрос рассматривать на примере религии, то для католицизма ересью будет любое учение, которое распространяют католики-отступники вопреки официальной позиции Рима и Папы. А нехристианин еретиком уже не является, так как он не принадлежит к этому эгрегору. Он в этом случае будет считаться язычником или неверным. Возвращаясь к магии, где тоже есть своя собственная инквизиция и где действуют более глобальные законы, затрагивающие процессы вплоть до глобальных развития гения Земли, еретиком считается тот, чьи действия существенно расходятся с вектором развития планеты, и участь его не вызывает ни зависти, ни сожаления, так как гений Земли избавляется от него сам. Поэтому, если вас преследует черная полоса неудач, это не обязательно порча или стечение обстоятельств. Надо просто задуматься, а не еретик ли вы? Охота на ведьм. Так ли страшна инквизиция, как ее малюют Ересь, всюду взвились костры. Ересь, нужно выжечь с земли. Ты отринь, брат, страх и печаль. Ересь искореняй. Кэй энд Уверен, что каждый из вас слышал такое словосочетание, как охота на ведьм. Но у большинства знания вопроса и ограничено лишь знанием того, что эта охота просто имела место. Предлагаю немного разобраться в сути этого явления и в конце немного посчитать, действительно ли оно было таким массовым, каким предстает на первый взгляд. Само по себе наказание за колдовство так же старо, как и само колдовство, а законы на эту тему существуют уже почти 4000 лет, со времен правления Хамурапи в Вавилоне. Охота на ведьм в Европе длилась три столетия, с 15 по 18 век, и имела несколько исторических этапов. Началом гонения любителей крысиных хвостов и прочих жаб Можно считать процессы против вальденсов и катаров. Но тут дело, как говорится, очень тонкое. Потому что признанные сектантскими течения были крайне невыгодны Святому Престолу как минимум самим фактом своего существования. А рядовая и зачастую безграмотная паства попросту не разбиралась, чем же одни христопоклонники вообще отличаются от других. Вот и пришлось католическим иерархам слегка извернуться, дабы сохранить лицо перед аудиторией и обвинить оппонентов во всевозможных колдовских пакостях и прочих сношениях с нечистой силой. Но самое широкое распространение охота на ведьм получила даже не в католических регионах, а в местах распространения, набравшего в то время силу протестантизма. Так что лютеране, кальвинисты и прочие приверженцы Реформации жгли похлеще торквимады Кстати, на родине самого брата Томаса, в Испании, в свою очередь жгли не столько ведьм, сколько евреев, вот уж не везет им, и вера без обвинения он их в колдовстве. Инквизиция в этом вопросе действовала довольно тонко, ее представители лишь выявляли факт ереси и обличали еретиков, не особо морая руки святых отцов, а казнями, в свою очередь, занимались уже светские суды. Так что церковь ведьм вроде как и гоняла, но по факту выходит, что как-то и не очень. Разве что книжку интересную «Молот ведьм» написали, как этих ведьм выявлять из общей массы добрых христиан. Большая часть судов над колдунами, вопреки стереотипам, приводила ник к аутодофе -да с шашлыками на городских площадях, а к скучному для средневекового обывателя публичному покаянию и изъятию имущества еретика в пользу все тех же добрых христиан. Ну а что поделать, если сама охота на ведьм чудом совпадала с кризисными периодами в истории Европы? То чума, то сифилис, то неурожай. Вот и выкручивались кто как мог. Причем я намеренно не делю Европу на западную, загнивающую, и восточную, богоносную ибо в этом вопросе были солидарны как католики, так и духовно обогащенные православные. Но и Россию охота на ведьм тоже стороной не обошла. Правда, не столько на ведьм, сколько на колдунов. Еще одна культурная особенность, так сказать. Смертных же приговоров, по оценкам историков, было до 50 тысяч за все 300 лет охотничьего сезона, то есть по одной ведьме каждые два дня но с разбросом по всей Европе и даже немного в Америках, салемское дело. В итоге выходит число, большое и страшное, если брать сразу весь временной промежуток. Но если при этом учесть его протяженность, то получается не так уж и много в единицу времени. А От поноса в то время гибли с куда большей интенсивностью. Но это то, что было раньше. А ведь законы против колдовства действуют и по сей день. Правда, уже не в Европе а в Саудовской Аравии и в Таджикистане. Хотя та самая грозная инквизиция, наоборот, претерпела большие преобразования, и в наше время именуется куда скромнее – конгрегация доктрины веры, которая следит за каноничностью и ортодоксальностью проповедей. Учитывая все сказанное, охота на ведьм поражает не столько своим размахом, весьма притянутым за уши, сколько цинизмом, жадностью и глупостью самих охотников. Но если вам все же доведется завладеть машиной времени или еще каким-либо способом стать попаданцем в прошлое, я бы посоветовал особо не отсвечивать и не хвастаться на публике модными татуировками. Смотрите все тот же молод ведьм, особенно если вас занесет в Германию века XVI-XVII, а то мало ли что. Немного о грехах и о том, на кого действует этот принцип. Часто можно услышать утверждение, что тот или иной поступок является греховным, причем это определение используют не только приверженцы какой-либо веры, но и люди, в принципе, далекие от религиозного мировоззрения. Но даже сами верующие зачастую путаются в понятиях, какой именно грех считается смертным, а какой не очень но сейчас речь не об этом. А забавнее всего, когда подобную оценку пытаются давать действиям тех, в чьей системе мировосприятия нет такого понятия в принципе. Так что же такое грех? Грубо говоря, это определенный косяк перед сущностью, которой молится любитель развешивать ярлыки, и за эту оплошность та самая сущность якобы будет наказывать оступившегося, карая его всяческими извращенными способами, описанными в считающихся кем-то священными сборниках мифов. Только вот проблема всех угроз жестокими посмертными муками заключается в том, что они, если и будут, то лишь у тех, кто в них действительно верит. Именно вера в человека формирует посмертие его личности, и именно то, каким человек это самое посмертие представлял, и будет ожидать его за чертой точнее, будет ожидать лишь одну из его составляющих. Хотя и в таком мировоззрении, где есть понятие греха и наказание за него, была некая польза. Ведь если рассматривать церковь не просто как контору, помогающую человеку справлять его естественные духовные потребности, но и как один из институтов власти, то заповеди и прочие духовные установки из уст пастырей таки существенно помогали в урегулировании взаимоотношений в социуме, правда, исключительно в социуме приверженцев конкретной религии. Ведь боязнь кары от кого-то всемогущего порой уберегала, пусть и не всегда, горячие головы от необдуманных поступков. Но по моим скромным наблюдениям, раз уж человек помимо религии изобрел уйму других способов регулировать взаимоотношения, а еще и начал потихоньку выбираться в космос, то некоторые догматы многовековой давности как минимум устарели, а уж с учетом последнего, то вряд ли в современном обществе могут диктовать какие-то правила те, кто и обычную комету считал чуть ли не предвестником конца света. Поэтому я считаю, что в жизни нужно придерживаться здравого смысла, но уж никак не древних сказок одного народа. Жертвоприношения в магии и религии Во время одной из трансляций в социальной сети мне поступил вопрос, на который я не успел ответить в эфире. Но затронутая тема все же достойна, как минимум, того, чтобы о ней рассказать. Когда речь заходит о жертвоприношениях в магии, почти у всех перед мысленным взором предстает картина с распятой в пентаграмме девственницей или еще какой живностью, мечущийся на алтаре. Но это не всегда так, а точнее, почти всегда не так. Отличие между жертвоприношением во время магического ритуала и жертвоприношением в религии, а в том или ином виде оно присутствует практически везде, заключается лишь в том, что последнее формально узаконено в рамках конкретной религии. Сам термин «жертвоприношение» означает «приношение», «пожертвование», отдачу чего-то ценного, причем ценным это может считаться как только лишь для отдающего, так и для принимающего, либо же для обеих сторон. Все зависит исключительно от устоявшихся обычаев. Принесение в жертву чужой человеческой жизни, пожалуй, почти самое серьезное, что может отдать человек во время отправления обряда. Следующей ступенью здесь является только самопожертвование. Есть множество исторических примеров. Предыдущий — принесение в жертву животного. Жизнь и кровь в мире духов ценятся дороже всего. Но и для человека это тоже не совсем то, что можно отдать за какую-либо мелочь вроде хорошей погоды на завтра. Поэтому к таким действиям всегда прибегали лишь в исключительных случаях. Но бывают и другие виды, отнюдь не кровавые. Говорить о пристрастиях разных духов и богов к разным видам пищи, как физической, так и духовной, можно очень долго, ибо даже у представителей одного пантеона могут быть совершенно разные вкусы и предпочтения. Тот же ритуал поминовения усопших, широко распространенный и в современном обществе, не что иное, как жертвоприношение, инферия. Своего рода кормление духов умерших – и задабривание властителей загробного мира. Причем к этому относятся не только подношение, оставляемое на кладбище или в культовых сооружениях, но и поминальная трапеза, тризна и так далее. Поедание импровизированной плоти мертвого бога во время христианского причастия тоже в какой-то степени можно назвать специфическим жертвоприношением. А уж о ритуальном убийстве парнокопытных Во время мусульманских праздников Вообще можно не упоминать Сильнейший ритуал смерти и крови Главным критерием в любом ритуальном подношении Является его соответствие конкретному запросу Достаточно ли духу или божеству Той или иной платы за работу Которую человек хочет заказать при своем обращении И наоборот не является ли жертва слишком дорогой и нерациональны для конкретного случая. Вот и вы сейчас принесли в жертву немного своего времени в обмен на информацию. А было ли это рационально, судить уже вам. Заключение. Магия. Всего лишь красивое слово или все же инструмент для достижения целей и получения желаемого? Каждый сам для себя определяет возможность и необходимость познания этого явления и использования даруемых ему знаний. Во все времена магия служила как для удовлетворения житейских потребностей человека, успехи в бизнесе, снятия порчи из глаза, лечебные заговоры и амурные дела, так и для уравновешивания душевных и психологических проблем – защита, безопасность, успокоение – уверенность в себе и так далее. Поэтому интерес к этой таинственной сфере всегда был, есть и будет, несомненно. В своей книге я предложил вам лишь слегка прикоснуться к этому таинству, чтобы утолить ваше любопытство и иметь представление о том, как работают эти практики. Все, что здесь представлено, это всего лишь малая часть того безграничного и неисчерпаемого объема информации на данную тему. На этом мой магический ликбез подошел к своему логическому завершению. Надеюсь, что вам было интересно. Как я и упоминал в самом начале, информация для этой книги рождалась и бережно собиралась мною в течение нескольких лет, в виде отдельных статей и набросков на наиболее интересные и актуальные в данной области темы. Не скрою, что в написании некоторых из них мне помогли читатели и подписчики, которым я безмерно благодарен за пытливые вопросы и комментарии в социальных сетях, а также за их поддержку, ведь именно благодаря их интересу к моим знаниям и практикам я черпал вдохновение и темы для своих работ. И не исключаю, что буду продолжать это дело и, что вполне вероятно, в дальнейшем послужит поводом для написания магического ликбеза 2. Но пока я считаю этот материал вполне раскрытым для того, чтобы сформировать у читателя правильное представление о роли и значении магии в современном мире и в жизни человека, понять основные ключи и механику работы магических практик. По крайней мере, для начального этапа этого вполне достаточно для тех же кто пожелает углубиться в тему стать более просвещенным и продвинутым я приглашаю в мою школу где ведется обучение рассчитанное на уже совсем другой уровень познания в любом случае если из множества предлагаемой литературы вы сделали выбор именно в пользу моей книги значит ваш пытливый разум и неспокойная душа захотели именно так чему я безмерно рад и благодарен вам за это внимание. До встречи!